И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 25-26. Необходимое предисловие. Ложь может быть очень похожей на правду. Иногда даже больше, чем сама правда. Ложь может принимать самые причудливые формы, используя для этого правду как маскировку. Ложь может путем целенаправленной работы своих создателей овладеть умами миллионов людей. И повторяемая миллионы раз на протяжении миллионов мгновений стать почти правдой. Ложь может очень многое. Кроме одного, ложь не может стать правдой. Никогда. Рано или поздно, но всегда наступает момент, когда власть лжи рушится, и люди, озираясь по сторонам, брезгливо оглядывая груду смрадного разлагающегося праха, еще недавно бывшего отлитой в бронзе истиной, протирают глаза в удивленном недоумении, что с ними происходило все это время. Как могли они верить в эту чудовищную, несуразную, Нелепая ложь. Почему? Ради чего? Кому это было выгодно? И они получают ответы на все свои трудные вопросы. Не всегда сразу. И далеко не всегда быстро. Но истина находит себе дорогу к умам слабых детей человеческих. Очень часто они в нее сначала даже не хотят верить столь радикально отличная от привычных понятий бывает она. Нежеланная и колючая правда. Иногда случается так, что правовестники истины становятся жертвами тех, кто ничего не хочет менять в своей жизни, коих в любом обществе подавляющее большинство. Иногда бывает и так, что сама новорожденная истина исчезает вместе с ее носителями, но исчезает лишь для того, чтобы вернуться вновь, и во свет истины не меркнусь. Я не знаю тебя, мой читатель, открывший эту книгу и бегло пролистывающий ее страницы. Я не знаю, кто ты по национальности, возрасту, образованию, полу, политическим убеждениям, если таковые у тебя есть. Но не зная тебя, я считаю нужным сказать тебе одно — в книге, которую ты держишь в руках, нет ни слова лжи, ни слова. Когда ты прочтешь ее всю от первой до последней страницы и, вздохнув, захлопнешь ее, у тебя очень, возможно, возникнут вопросы к автору. Вполне может быть, что эти вопросы могут оказаться весьма резкими и нелицеприятными, но я попрошу тебя об одном. Помни тот, кто ищет правду всегда прав. Грешит тот, кому не хватает смелости узнать всю правду до конца. Написанием этой книги я не претендую на провозглашение истины в последней инстанции, потому что это было бы глупо и смешно. Я также не надеюсь на то, что эта книга в мгновение ока изменит представление о той войне у миллионов жителей Российской империи. Как бы ни называлась нынче эта территория и на какие национальные государства она бы не была поделена. Хотя бы просто потому, что тираж этой книги вряд ли будет более десяти тысяч экземпляров. Но я посчитал необходимым ее написать, потому что, по моему глубокому убеждению, ложь какой бы монументально непоколебимой она не казалась на первый взгляд. Каким бы неподъемным и адски тяжелым не казался труд по ее разоблачению, эта ложь должна быть низвергнута с бесправно занимаемых ею пьедесталов, рухнув в небытие. Эта ложь должна исчезнуть из жизни людей, уступив свое место истине, потому что только познавший истину человек становится по-настоящему свободным. Пролог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 Борьбы за демократию. В.М. Молотов. Те, кто назвал действия, происходившие с 20 ноября 45 по 1 октября 46 года в Нюрнбергском дворце правосудия международным военным трибуналом, безусловно, были большими любителями черного юмора. Потому что трибунал — это суд. Судом он был во времена Инквизиции. Им же оставался в годы французской буржуазной революции. Где-то с середины XIX века судом первой инстанции и органом апелляции середины XIX века трибунал являлся в судебных системах Франции и Италии. Военный трибунал во многих странах мира решал, а кое-где и по сейчас решает, судьбу проштрафившихся военных. В любом случае, до второй декады ноября 1945 года слова Трибунал и суд были синонимами. 20 же ноября эти понятия радикально разошлись, ибо Нюрнбергский трибунал — это не суд. Нюрнбергский трибунал — это месть. Нюрнбергский трибунал — это заметание следов. Нюрнбергский трибунал — это лживый фарс, призванный навечно скрыть от возмездия подлинных виновников Второй мировой войны. Главной его целью было не правосудие, но отмщение. Во имя отмщения этот трибунал отмел подавляющее большинство норм судопроизводства и принципов уголовно-процессуального законодательства, выработанных мировой юстицией к середине XX века. Специальным уставом этот трибунал избавился от всех обязанностей, лежащих на его судьях, оставив за собой лишь одно единственное право право мести. Для того, чтобы эта месть свершилась, было сделано очень многое. Обвинители были по существу и судьями, и палачами. Обвиняемые считались виновными еще до суда. Главных нацистов обвинили в преступлениях, совершенных с января 1933 по май 1945, но обвинили по законам, которые были объявлены таковыми Уставом трибунала только в июле-сентябре 1945. Их обвинили в преступлениях, не существовавших в мировой юриспруденции до появления в вышеуказанном уставе, и, следовательно, не имевших места в 1933 годах. Хотя до Нюрнбергского процесса любой суд руководствовался принципом римского права. Нулумкримен ну-ла си на без закона нет ни преступления, ни наказания. Статья 19 устава трибунала гласила «Трибунал не должен быть связан формальностями в использовании доказательств и может допустить любые доказательства, которые помогут ведению процесса. Тем самым трибунал признавал доказательствами любые слухи, сплетни, байки и досужие выдумки, лишь бы они ложились в общую канву обвинения и были соответствующим образом оформлены. Трибуналом не было рассмотрено ни одного реального немецкого документа об убийствах миллионов людей с помощью пресловутого газа «Циклон-Б». Ни одного. Советским обвинителям Львом Смирновым трибуналу были предъявлены банка с ядом «Циклон-Б», а таких банок по опустевшим лагерям можно было в 1945 году собрать вагоны, потому что эпидемия Тифа, для борьбы с переносчиками Коева этот яд и предназначался, в конце войны бушевала в них в полную силу. Абажур с цветочками, сделанные из человеческой кожи, и мыло, изготовленное из тел замученных узников. А для пущей достоверности даже была представлена предполагаемая формула для производства этого мыла, разработанная доктором Рудольфом Спанером, главой института в Данциге. Как известно, после длительного расследования прокуратура не нашла доказательств, что Данцекский институт когда-либо производил мыло из человеческих тел, а затем окончательно миф о мыле из людей был опровергнут Людвигсбургским центральным ведомством по расследованию преступлений нацистов. Профессор современной истории и теории Холокоста в Эммарском университете Дебора Липштадт Человек, никак не принадлежащий к лагерю ревизионистов, в 1981 году написала, что нацисты никогда не использовали для производства мыла ни тела евреев, ни какие-либо иные человеческие тела. И основная масса доказательств трибунала из той же серии жутковатых слухов и домыслов, не имеющих ничего общего с действительностью. Учитывая, что настоящих, живых, Реальных свидетелей нацистских преступлений было допрошено всего 116 человек из сотен тысяч, выживших в Холокосте. Для обвинений в убийстве миллионов это не слишком много, вам не кажется? Статья 21, самая любимая статья ревизионистов, объявляла, что трибунал не будет требовать доказательств общеизвестных фактов и будет считать их доказанными, тем самым подводя юридическую базу для признания уничтожения нацистами шести миллионов евреев, произошедшим в действительности. Массовое убийство евреев в Освенциме, Требленке, Маутхаузене, Дахау, Равенсбрюке, Бухенвальде на основании этой статьи судьями трибунала решено было считать общеизвестным фактом. И, следовательно, трибуналу не требовалось доказывать это обычными методами криминального расследования. Иными словами, Убийство одного человека всегда требует тщательного расследования соответствующими органами. Убийство же шести миллионов никаких расследований не требует, ибо оно попросту известно. А уж то, что адвокатам обвиняемых не было разрешено подвергать свидетелей обвинения перекрестному допросу по сравнению с остальными вопиющими нарушениями, выглядит просто невинной шалостью и малозначительным пустяком. О непреложном факте, что Нюрнбергский трибунал был не судом, но отмщением, говорит то известное обстоятельство, что по свидетельству американского юриста Эрла Карла, принимавшего участие в этом действии, 60% персонала прокуратуры были немецкие евреи, которые выехали из Германии после принятия там расовых законов. Меньше 10% американского персонала на Нюрнбергском процессе были рождены в США. А поскольку ключевым обвинением против руководителей Германии было обвинение в убийстве евреев, то Нюрнбергское судилище нарушало фундаментальный юридический принцип. Никто не может судить непосредственно касающееся его дела. Поэтому не напрасно Марк Лаутерн, который наблюдал за работой трибунала, писал в своей книге «Вот все они приехали – Соломоны, Шлосбергеры, Рабиновичи, члены прокуратуры». Надо сказать, что довольно много юристов, победившей стороны, отнеслись к Нюрнбергскому судилищу с откровенной брезгливостью. Уж слишком очевидным был неправовой статус этого мероприятия. Хорошо известны слова члена Верховного суда Айовы Штурма после ознакомления с уставом трибунала, тут же хлопнувшим дверью и улетевшим на родину. Члены прокуратуры, вместо того, чтобы сформулировать и попытаться применить юридические нормы ведения процесса, занимались в основном преследованием личных амбиций и мщением. Обвиняющая сторона сделала все возможное, чтобы не допустить выполнения единогласного решения военного суда, потребовать от Вашингтона предоставить дополнительные документы, находившиеся в распоряжении американского правительства. Обвинение не давало возможности защите, собрать улики и подготовить дело. В судах не пытались выработать принцип законности, а руководствовались исключительно ненавистью к нацистам. 90% администрации Нюрнбергского трибунала состоит из людей с предвзятым мнением, которые по политическим или расовым причинам поддерживали обвиняющую сторону. Обвиняющая сторона, очевидно, знала, кого выбирать на административные посты военного трибунала, и потому там оказалось много американцев, чьи иммиграционные документы были очень недавними, и кто-либо своими действиями по службе, либо своими действиями как переводчиков, создали атмосферу враждебную обвиняемым. Настоящей целью Нюрнбергского процесса было показать немцам преступление их фюрера, и эта цель также явилась предлогом, под которым был создан трибунал. «Если бы я знал заранее, что будет происходить в Нюрнберге, я бы туда не поехал». Конец цитаты. Впрочем, не только юристы подвергли сомнению правомочность этого трибунала. Американский сенатор Тафт говорил, что сама идея проведения такого трибунала, да еще с потугами на непредвзятость, откровенно омерзительна. Он публично утверждал, суд победителей над побежденными не может быть беспристрастным, вне зависимости от того, насколько он ограничен рамками справедливости. Во всем этом судилище присутствует дух мести, а месть редко бывает справедливой. Справедливость победителей – это вовсе не справедливость. Хотя средства массовой информации и придали процессам образ справедливости, в декорациях зала суда все это очень поверхностно. Реальной справедливости не может быть там, где обвинители контролируют судей, обвинения и защиту. Наша западная концепция закона основывается на идее о беспристрастности, а возможно ли это, когда судьи являются политическими противниками обвиняемых? Возможно ли это, когда людей обвиняют в совершении во время войны действий, которые союзники и сами совершали? Заслуживают ли доверие суды, если они признают огромное количество свидетельств, не подвергая свидетелю перекрестному допросу? Когда так называемые показания состоят из признаний, полученных под пытками? когда свидетели защиты в случае появления в суде могут быть взяты под стражу, когда людей судят за нарушение законов, которых даже не существовало во время совершения этих действий. Повешение 11 заключенных – пятно на американской истории, о котором мы будем долго сожалеть. Но, как известно, ни сенатор Тафт, ни генерал Паттон тоже крайне отрицательно отнесшийся к идее осуждения руководителей Германии, и непочтенный судья и заевы со слишком уж для этого трибунала немецкой фамилии решали быть или не быть Нюрнбергскому шоу. Соглашения о создании Международного военного трибунала и его устава были выработаны СССР, США, Великобританией и Францией в ходе Лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Посему судьба руководителей нацистской Германии была предрешена. Те из них, кто дал правильные показания или чью вину было затруднительно доказать ввиду непричастности к организации массовых убийств, получили тюремные сроки от пожизненного – Гесс, функ и Рёдер до ограниченного по срокам – 20 лет Ширах и Шпеер 15 лет Нейрот и 10 лет Дёнец. Большинство же, продолжавшие отказываться считать свою деятельность преступной, взошли на веселицу. Были повешены Рибентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Зайс инквард и Йодль. Геринг покончил жизнь самоубийством, Борман был приговорен к повешению заочно. Ни один обвиняемый не признал себя виновным. Эти люди знали, на что шли, когда в начале 20-х годов начинали свою политическую деятельность. Они знали, что может их ждать после того, как пришли к власти в Германии и начали осуществлять программу своей партии, вводя в действие нюрнбергские законы о защите германской расы и крови, отвечая на бойкот германских товаров в мире бойкотом еврейских торговцев в Германии. И уж тем более они знали, Чем для них может закончиться их деятельность, когда после хрустальной ночи они объявили войну мировому еврейству? В своем последнем слове Геринг сказал, «Победитель всегда является судьей, оповежденной осужденным. Гитлер был нашим вождем. Я бы не смог видеть его стоящим перед иностранным судом. Ваши люди знали фюрера. Он бы первым поднялся и сказал, я отдавал приказы, и потому беру на себя полную ответственность. Но лично я предпочел умереть десять раз, чем видеть подобное унижение германского лидера. Смертный приговор ничего не значит для меня. Я никогда не боялся смерти после двенадцатилетнего возраста. Я не признаю решение этого судилища. Я продолжаю быть верным нашему фюреру. Массовые убийства. Уверяю вас, что я и не помышлял о них. Я лишь думал о том, что мы должны убрать евреев с занимаемых ими постов в большом бизнесе и в правительстве. И это все. Но не забывайте, что именно евреи организовали жуткую кампанию против нас по всему миру. Мой народ подвергался унижению и прежде. Приверженность к немецкому единству и ненависть к врагу вновь объединят немцев. Кто знает, может быть, в этот момент уже появляется на свет человек, которая отомстит за наше унижение. То, что печатают газеты, контролируемые американцами, не имеет никакого значения. Я могу сказать только одно. В Германии мы имели демократию тогда, когда наши дела шли из рук вон плохо. Не заблуждайтесь в данном вопросе. Наши люди знают, что они стали жить лучше при Гитлере. Не забывайте также, что гитлер был для нас больше, чем просто глава правительства. Следующее поколение найдет своих собственных лидеров, и они будут отстаивать наши национальные интересы. Поэтому вы попридержите вашу мораль, ваше покаяние и вашу демократию. Попытайтесь продать их кому-нибудь другому, а не нам. Я рад, что меня приговорили к казни, а не к пожизненному заключению. Ибо тех, кто сидит в тюрьме, никогда не производят в мучеников. Они знали, чем для них в случае неудачи их борьбы может завершиться жизненный путь, и были готовы к такому концу. Единственное, что попросили у суда Йодель и Кейтель, это не повесить, а расстрелять их, как солдат. Гросс адмирала же, узнав о своем пожизненном сроке, просил заменить ему этот срок смертной казнью. Они знали, чем закончится это судилище, и поэтому приговор Нюрнбергского трибунала не был для них чем-то ошеломляющим. Они не ждали от правосудия победителей снисхождения, слишком хорошо зная, кто на самом деле эти победители. В этой книге я не стану подвергать сомнению обвинения трибунала относительно шести миллионов уничтоженных нацистами евреев. Сегодня, слава Богу, в мире достаточно людей, взваливших на свои плечи тяжесть борьбы с теми свидетельствами очевидцев и письменными показаниями на основании которых был создан миф о Холокосте. Я хочу написать о другом, как мне кажется, не менее важном аспекте. Статья 6 Устава трибунала гласит: "Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими юрисдикции трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответственность. Пункт А. Преступление против мира, а именно планирование, подготовка развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий. Поскольку все остальные обвинения против руководителей Германии вытекают именно из этого пункта, ибо без планирования и подготовки агрессивной войны невозможно ни военные преступления в ее ходе, и преступления против человечности, сопровождающие ее, то стало быть именно это обвинение и есть главное и основное во всем Нюрнбергском процессе. Все обвиняемые совместно с другими лицами в течение нескольких лет, предшествующих 8 мая 1945 года, являлись руководителями, организаторами, подстрекателями и соучастниками создания и осуществление общего плана или заговора для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности, как они определяются в уставе данного трибунала, и в соответствии с положением устава несут индивидуальную ответственность за свои собственные действия и за все действия, совершенные любым лицом для осуществления такого плана или заговора. Это самая главная ложь Нюрнбергского трибунала потому что никакого заговора для совершения преступлений против мира, для развязывания мировой войны со стороны руководства Третьего Рейха в действительности не существовало. Не просто не существовало, но и не могло существовать. На самом деле национал-социалистическая Германия не готовила мировую войну. Национал-социалистическая Германия не способна была ее вести. Национал-социализм не является идеологией, агрессии и войны. И я это докажу. Часть первая. Об оружии. Несколько слов для начала. Бороться с историческими, впрочем, как и с естественно-научными заблуждениями, со временем окаменевшими и ставшими от миллионов повторов почти аксиомами – дело неблагодарное. К тому же иногда оно весьма скверно кончается. Пример Джордана Бруно, равно как и Эрнеста Цюнделя, здесь будет более чем уместен. Но бороться с ними нужно, особенно тогда, когда эти аксиомы, вернее, общие употребительные догмы, представляют собой забронзовевшую от бесчисленных повторов ложь или полуправду. Что еще хуже? Одно из подобных исторических аксиом является то общепризнанное мнение, что нацистская Германия начала планировать мировую войну с 30 января 1933 года, с момента назначения канцлером Адольфа Гитлера. И все последующие усилия НСДАП были целиком и полностью направлены на то, чтобы зажечь всемирный военный пожар с четырех концов. Я не люблю немцев. И целью этой книги ни в коем случае не является как-то оправдать германскую агрессию против Польши, переросшую во Вторую мировую войну. Равноцелью этого очерка не является и оправдание немецкой агрессии против моей родины. Ничему этому нет и не может быть оправдания. Но объяснить, почему это произошло, необходимо. Поскольку все до сего дня прозвучавшие объяснения событий 1 сентября 1939, так же, как и 22 июня 1941 года, лично меня, как я думаю, и очень многих думающих людей вокруг, никак не устраивали. Я посчитал для себя необходимым разобраться в этой запутанной, и надежно, как еще недавно казалось, похороненной под тысячетоннами завалами лжи, истории. Для того же, чтобы уважаемый читатель смог по-иному, не с точки зрения и почившего в бозе советского официоза, и теории резуна взглянуть на ход событий 1933-1939 годов, ему понадобится для начала избавиться от основополагающего заблуждения, краеугольного камня всей послевоенной истории, тезиса о том, что национал-социалистическая рабочая партия Германии во главе со своим фюрером с первых дней своего пребывания у власти начала планировать Вторую мировую войну. Заблуждение это, разделяемое огромным количеством историков и практически всеми людьми, далекими от знания тогдашних реалий, основывается на утверждении будто Германия к осени 1939 года вооружилась до зубов. Каковое утверждение я и хочу в первой части своей книги опровергнуть, ибо утверждение это лживо от начала и до конца. Сделать это будет немыслимо трудно, но мы все же попытаемся. Начнем мы наше повествование с 11 ноября 1918 года с момента вступления в силу перемирия, фактически завершившего Первую мировую войну. Что к этому дню представлял собой германский рейхсвер, уже не совсем императорский, но еще и не республиканский? Колоссальную военную машину, отнюдь, вопреки позднейшим утверждениям разного рода историков, не утратившую способности к сопротивлению. Да, начиная с 18 июля, Союзники, остановив немецкое наступление на Арас, непрерывно теснили германские войска, выдавливая их с французской территории. До 8 августа под Амьеном немцы понесли тяжелое тактическое поражение, и этот день был назван генералом Людендорфом, черным днем германской армии. Да, к началу ноября Германия лишилась всех своих союзников. 29 сентября капитулировала Болгария. 4 октября запросила о прекращении огня Австро-Венгрия. 30 октября капитулировала Атаманская империя. Но немцы, тем не менее, даже к ноябрю 1918 года, к моменту полной утраты ими стратегической и оперативной инициативы, продолжали удерживать значительную часть французской и бельгийской территории, включая Брюссель и Антверпен. И, положа руку на сердце, вполне были в состоянии сражаться еще довольно долгое время. В конце концов, германская полевая армия к моменту начала переговоров о перемирии насчитывала на всех фронтах 5 миллионов 360 тысяч солдат и офицеров, 106 тысяч 450 пулеметов, около 22 тысяч минометов, бомбометов и пехотных орудий, 11 тысяч 948 77 мм полевых пушек и легких 105 мм гаубиц. 7860 тяжелых орудий. Пушек калибром от 105 до 210 мм и гаубицы-мартир калибром от 150 мм до 420 мм. Учитывая, что, например, французская армия в этом же ноябре имела на вооружении 11724 орудия. 75-миллиметровых полевых пушек 5484, 65-миллиметровых горных пушек 96, тяжелых полевых орудий 105-155-миллиметрового калибра 5000, орудий тяжелой артиллерии большой мощности и морских, калибрами 170-305 мм 740, зенитных орудий 404. Можно сказать, что одержать решительную победу над немцами союзники могли лишь в очередной раз пролив реки Крови. Но армии Антанты к этому времени были настолько бескровлены, что изыскать стратегические резервы для победоносного военного решения вопроса для них было не легче, чем немцам удержать фронт. Да, пребывающие с мая 1918 года на позиции Западного фронта американские дивизии были многочисленными и хорошо вооруженными, и оснащенными. Но они практически не имели боевого опыта. До конца войны они смогли занести в свой актив лишь Сен-Миельскую операцию с неочевидными результатами. К тому же для того, чтобы добиться решительного превосходства над немцами в живой силе и технике, этих дивизий должно было быть втрое больше, что могло произойти только в следующем году. Посему нанести немцам решительное военное поражение осенью 1918 года союзники вряд ли смогли бы и здесь на помощь союзникам пришла хитрость как известно президент США Вильсон 8 января 1918 изложил в сенате приемлемые для Америки условия мира главное из них сводилось к требованию мира без победы то есть без аннексий и контрибуций его знаменитые 14 пунктов включали в себя свободное плавание в мирное и военное время и свободу торговли, контроль за национальными вооруженными силами на уровне, не допускающем агрессии, свободный открытый пересмотр колоний с учетом права народов, освобождение территории России и урегулирование в ее интересах право ей самой определить свой строй, восстановление Бельгии, возвращение Франции, Эльзаса и Лотарингии, исправление итальянской границы по этническому принципу, автономия народам Австро-Венгрии, восстановление Румынии, Сербии, Черногории, выход к морю для Сербии, суверенитет для турок Османской империи, другим народам автономное развитие, свободу Черноморских проливов для гражданских судов, восстановление Польши, создание Лиги наций. Если заключить мир на основе этих принципов, утверждал Вильсон, то можно создать Всемирную Организацию Государств, гарантирующую безопасность для всех народов. Для немцев, измученных войной и лишениями, онные слова американского президента были елеем на раны. И чем больше немцев узнавало о плане Вильсона, тем меньше оставалось доводов у сторонников ведения войны любой ценой. Зачем продолжать проливать потоки крови, если можно подписать мир, пусть и в качестве проигравшей стороны, но при этом отделаться весьма скромными потерями. Стоимость мира в этом случае многократно превышала стоимость войны. И поэтому нет ничего удивительного в том, что к сентябрю 1918 года даже наиболее твердолобые сторонники войны согласились с тем, что бессмысленную бойню без шансов на победу пора прекращать. Людендорф 29 сентября 1918 года передал власть гражданскому правительству с тем, чтобы оно добилось заключения немедленного перемирия на любых условиях, лишь бы только сохранить в целости костяк и структуру армии. Чтобы спасти армию, Людендорф настоял на создании коалиционного правительства, приемлемого для Антанты, и на включение в коалицию даже ненавистных ему социал-демократов. Генерал, в отличие от штатских болтунов, отлично понимал, что только при сохраненной армии у Германии есть шанс обойтись при подписании мира малой кровью. Увы, те, кому он доверил ведение переговоров о перемирии, этого ключевого момента, категорически не хотели понимать. Впрочем, это будет ясно чуть позже. А пока новое немецкое правительство продолжало уповать на 14 пунктов. Правительство Макса Баденского в ночь на 4 октября через германского посланника в Швейцарии отправило президенту США Вильсону телеграмму с просьбой о перемирии и начале мирных переговоров на основе 14 пунктов, изложенных в послании Конгрессу от 8 января 1918 года. 5 ноября американский президент направил германскому правительству окончательный ответ, в котором указывал, что союзное правительство заявляют о своем желании заключить мир с германским правительством на условиях, указанных в послании президента Конгрессу 8 января 1918 года, 14 пунктов, и на принципах мирного урегулирования, изложенных в его последующих посланиях. Таким образом, новому, демократическому немецкому правительству были обещаны весьма щадящие условия грядущего мира. Действительность, однако, оказалась намного суровее. 18 ноября на станции Ретонт в Кампьенском лесу германская делегация подписала перемирие. По условиям этого перемирия немцам предписывалось не только в течение двух недель освободить оккупированные территории, включая Эльзас и лотарингию но также очистить от своих войск левый берег Рейна и предмостные укрепления в Майнце, Коблинцы и Кёльне, и установить на правом берегу Рейна нейтральную зону. А самое главное, союзники в ультимативной форме потребовали немедленно интернировать германский военный флот, передать представителям Антанты 5000 тяжелых и полевых орудий, 3000 минометов, 25000 пулеметов, 1700 самолетов, 500 паровозов, тысяч железнодорожных вагонов, 5000 автомобилей. Антанта начала уничтожение станового хребта германского государства, ее армии. Впрочем, сдача немцами по условиям Компенского перемирия тяжелых вооружений и средств транспорта была лишь первым шагом в длинном ряду мероприятий, в результате которых пятимиллионная армия кайзера превратилась в стотысячный рейхсвер Веймарской республики. После подписания перемирия Германская армия начала свое бесславное возвращение домой. И дабы срочным образом избавиться от 5 миллионов недовольных вооруженных мужчин, республиканское правительство в Берлине начало немедленную демобилизацию армии. За три месяца военную форму сняло более 5 миллионов человек, а по закону от 6 марта 1919 года имперская армия вообще объявлялась распущенной ее сменил так называемый Временный Рейхсвер, к июню 1919 года насчитывавший всего 350 тысяч штыков и сабель. К моменту подписания Версальского мира Германия подошла практически безоружной. 18 января 1919 года в Париже открылась мирная конференция 27 союзных и присоединившихся государств посчитав, что окончание Первой мировой войны должно быть оформлено официально. Будущую судьбу Германии победители решали без ее участия. Немецких представителей пригласили только в конце заседаний, чтобы вручить им текст договора, который Германия могла или принять, или отклонить. До этого Веймарское правительство, считавшее, что Германия стала демократической республикой и посему рассчитывающее, на мирный договор с некоторыми территориальными потерями и умеренной контрибуцией, пребывала в плену беспочвенных иллюзий справедливого мира. Иллюзии эти развеялись 7 мая, когда победители объявили свои условия. Немцы готовились к худшему, но такого не ожидал никто. Требуемые территориальные уступки превышали самые пессимистические предположения. Во-первых, Германия теряла все свои колониальные владения общей площадью 2 952 700 квадратных километров с населением 10 176 000 человек, которые позднее были поделены между державами и победительницами в качестве подмандатных территорий Лиги наций. Англия получила Восточную Африку, часть Того и Камеруна, британские доминионы – Юго-Западную Африку, северо-восточной области Новой Гвинеи с прилегающим архипелагом и острова Самоа, Франция – часть Тога и Камеруна, Япония – Маршаловы, Марианские и Каролинские острова на Тихом океане, а также Китайскую область – и Концессию в шаньдуне Во-вторых, Элизас Лотарингия возвращалась в Франции, северный шлезвик – Дании. Бельгия получила округа Эйпен и Мальмеди, и область Морене, где, между прочим, 80% населения были немцами. Новое польское государство получило основную часть провинции Познань и Западной Пруссии, а также небольшие территории в Померании, Восточной Пруссии и Верхней Селезии. Чтобы обеспечить Польшу выход к морю, в районе устья реки Висла был создан коридор, отделивший Восточную Пруссию от остальной Германии. Немецкий Данцик был объявлен вольным городом под Верховным управлением Лиги наций. А угольные шахты Саарской области были временно переданы Франции. Левобережье Рейна оккупировали войска Антанты. А на правом берегу была создана демилитаризованная зона шириной в 50 километров. В целом Германия теряла 13,5% территории. 73,5 тысяч квадратных километров с населением в 7,3 миллионов человек, из которых 3,5 миллиона человек были немцами. Эти потери лишали Германию 10% ее производственных мощностей, 20% объемов добычи каменного угля, 75% запасов железной руды и 26% выплавки чугуна. Реки Рейн, Эльба и Одер объявлялись свободными для прохода иностранных судов. Правда, надо сказать, что не все политические деятели в стане Антанты признавались законным и справедливым отторжение от Германии территорий в большинстве своем населенных немцами. Верхнюю Силезию, Северный Шлезвик, Бельгийские округа. Ллойд Джордж в своем меморандуме от 25 марта 1919 года заявил, «Вы можете лишить Германию ее колонии, превратить ее вооруженные силы в простую полицию» не извести ее военно-морской флот на уровень пятистепенной державы, однако если в конце концов Германия почувствует, что с ней несправедливо обошлись при заключении мирного договора 1919 года, она найдет средства, чтобы добиться у своих победителей возмещения. Несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты и прощены. Поэтому я решительно выступаю против передачи большого количества немцев из Германии под власть других государств. И нужно воспрепятствовать этому, насколько это практически возможно. Я не могу не усмотреть главную причину будущей войны в том, что германский народ, который достаточно проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружен рядом небольших государств. Предложение комиссии по польским делам о передаче Двух миллионов сто тысяч немцев под власть народа иной религии, народа который на протяжении всей своей истории не смог доказать, что он способен к стабильному самоуправлению, на мой взгляд, должно рано или поздно привести к новой войне на востоке Европы. В-третьих, на немцев были наложены тяжелые экономические санкции. Германия была обязана передать победителям почти весь военный, к этому времени интернированный в Флоу флот. Общий размер репараций должна была позднее определить специальная комиссия. А пока Германия в течение 1919 и 1920 годов и первых четырех месяцев 1921 года до 1 мая обязывалась уплатить странам Антанты контрибуцию на сумму 20 миллиардов золотых марок, в основном в виде физических активов угля, скота, в том числе 371 тысяч уголов скота, из них 140 тысяч дойных коров, золотого запаса, а также отдать половину наличности красителей, все крупные торговые суда, половину средних, четверть рыболовных, пятую часть речного флота. По репарациям отбиралось 150 тысяч товарных вагонов, 10 тысяч вагонов пассажирских и 5 тысяч паровозов. Франция экономически захватывала рур, и немцев обязывали в счет репараций поставить Франции 140 миллионов тонн угля, Бельгии – 80 миллионов, Италии – 77 миллионов. Но все эти условия, несмотря на их суровость, все же лежали в границах обычаев и традиций войны. В конце концов немцы, одержав верх над французами в 1871 году, тоже выжили из побежденных по максимуму. По условиям прелиминарного мира, подписанного в Версале 26 февраля 1871 года и Франкфуртского договора 10 мая 1871 года, Франция вынуждена была уступить Германии Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии, а также обязывалась уплатить 5 миллиардов франков, что в перерасчете на золото равнялось 1 451 613 килограмм. Контрибуции 1,5 миллиарда в 1871 году, 5 миллиарда в 1872 и 3 миллиарда до марта 1874 года. На территории Франции оставались германские оккупационные войска, вывод которых должен был осуществляться по мере выплаты контрибуций. При этом расходы по содержанию оккупационных войск возлагались на Францию. По в экономических и территориальных параграфах Версальского мира не было ничего принципиально нового, разве что немыслимая суровость требований. Новое было в военных параграфах этого мира, на которых стоит остановиться отдельно. Англо-французской инновацией в области международного права стали вот эти статьи Версальского мира. Статья 160. Самое позднее с 31 марта 1920 года германская армия не должна будет насчитывать более 7 дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии. С этого момента общий численный состав армии государств, образующий Германию, не должен превышать 100 тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и будет исключительно предназначен для поддержания на территории порядка и для пограничной полиции. Общий численный состав офицеров включая персонал штабов, каково бы ни было их построение, не должен будет превышать четырех тысяч. Германский большой генеральный штаб и всякие иные подобные формирования будут распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме. Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет отменена в Германии. Германская армия может строиться и комплектоваться только путем добровольного найма. Такого в международном праве еще не было. Суверенному государству не просто запрещалось уничтожить уже существующие крепости. Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как на левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна, к западу от линии, начертанной в 50 километрах восточнее этой реки. И даже и не думать строить новые. Нечто подобное было одним из условий Парижского мира, венчавшего Крымскую войну. России было запрещено иметь крепости на Черном море. Ему предписывалось уничтожить собственные вооруженные силы и никогда более впредь их не иметь. Стотысячный рейхсвер для такой страны, как Германия, — это не армия, это внутренние войска. Иными словами, Германия этими статьями Версальского мира лишалась суверенитета ибо вопрос о вооруженных силах до сих пор был исключительно презумпцией национального правительства. Германии предписывалось не только уничтожить все вооружения императорской армии, не только запрещалось иметь на вооружении самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тысяч тонн, а ее флот мог включать 6 легких броненосцев, 6 легких крейсеров, а также по 12 эсминцев и миноносцев. Немцам предписывалось иметь армию сугубо архаичную, образца 1914 года. Пехотная дивизия «Рейхсвера» – их разрешалось иметь всего семь – не могла содержать больше, чем 410 офицеров и 10830 солдат. Артиллерия пехотной дивизии ограничивалась одним артиллерийским полком из трех батальонов, насчитывавшим 24 полевые пушки и 12 легких гаубиц. Три кавалерийских дивизии Рейхсвера насчитывали каждое не более чем 275 офицеров и 5250 солдат. Дивизия состояла из маленького штаба, шести кавалерийских полков, по четыре эскадрона из 165 человек каждый саперного батальона, службы связи и артиллерийского батальона, насчитывающего всего 12 полевых 77 миллиметровых пушек. Гаубиц же вообще не предусматривалось. Также немцам категорически запрещалось разрабатывать новые образцы оружия. Любого. Но и это было еще далеко не все. Для наблюдения за выполнением условий Версальского соглашения по разоружению в Германию была направлена Межсоюзническая военная контрольная комиссия в составе 337 офицеров и 654 солдат. Комиссия оставалась в Германии до 1927 года. И за это время очень многое успела сделать. Германия, находясь под надзором вышеозначенной контрольной комиссии, принуждена была по свидетельству Тухачевского в конце 20-х годов деятельно общавшегося с чинами Рейхсвера, выдать в руки союзников почти все свое вооружение, как из числа находящегося на вооружении, так и всякого рода старые запасы из арсеналов, опытные образцы и образцы, снятые с вооружения. В том числе пороха и взрывчатых веществ тридцать тысяч тонн орудие различных калибров полевых зенитных крепостных тридцать три тысячи пятьсот штук лафетов артиллерийских тридцать тысяч штук снарядов тридцать миллионов семьсот тысяч штук снарядных стаканов миноручные гранат триста тысяч тонн трубок снарядных пятьдесят миллионов триста тысяч штук минометов 11 600 штук. Ручно-хируржейный гранат 16 550 000 штук. Пулеметов 105 000. По другим источникам 130 000 штук. Винтовок, пистолетов и револьверов 6 миллионов штук. Патронов 473 миллиона штук. Гильз патронных, неснаряженных 22 000 тонн. Огнеметов 1072 штуки. Танков 59 штук, бронепоездов 31 штука, радиостанций 8900 штук, самолетов 14 тысяч штук, из которых более 5000 боевых самолетов из фронтовых частей, авиамоторов 27700 штук, обмундирование 8 миллионов комплектов. Кроме того, оружейные заводы Германии обязаны были сдать 80 тысяч оружейных лекал, потому что ей запрещалось производство стрелкового оружия. В результате подобной демилитаризации немцы были напрочь лишены какой бы то ни было возможности развернуть сколько-нибудь серьезную армию. Ее попросту было бы нечем вооружить. Союзники мало того, что вывезли из Германии практически все современное стрелковое оружие, а не и древними винтовками дрейзы, с которыми прусаки воевали против французов, в 1871 году не побрезговали, не говоря уже об артиллерии. Реквизированы были все подчастую артиллерийские арсеналы вплоть до пушек времен Крымской войны. Правда, нельзя сказать, что немцы безропотно сносили столь вопиющие разграбления. Между прочим, Межсоюзническая военная контрольная комиссия Версальским договором была не предусмотрена. Она появилась исключительно по праву сильного своего военного имущества. Бывшие офицеры и генералы Рейхсвера постарались утаить от союзников максимум из того, что было возможно спасти. Эта деятельность, надо отдать ей должное, все же принесла свои плоды. К окончанию деятельности Межсоюзнической комиссии Рейхсвер, кроме разрешенных 204-77-мм пушек, 84 легких гаубиц калибра 105 мм, 792 станковых 1134 ручных пулеметов и 252 минометов плюс тяжелая артиллерия Кёнигсберга, Бреслау и некоторых других восточных крепостей располагал еще кое-какими оружейными запасами. В начале 1927 года генерал Хейе сообщил германскому правительству, что тайные запасы оружия, созданные сразу после войны и утаенные от комиссии по разоружению, составляют 350 тысяч винтовок 22 тысячи ручных и станковых пулеметов, 400 траншейных минометов, 600 легких и 75 тяжелых артиллерийских орудий. Учитывая официально разрешенное оружие, находящееся на руках военнослужащих Рейхсвера, тайной полиции около 80 тысяч человек и необходимый резерв для замены, немцы к 1933 году могли в самом крайнем случае развернуть армию в 500 тысяч штыков и сабель. И это был максимум. Более ни одного человека немца на линию огня выставить не смогли бы. Для него попросту не было бы оружия. По состоянию на январь 1933 года Франция могла вооружить и выставить на линию огня более 3,5 миллионов солдат и офицеров. Польша располагала запасами амуниции для развертывания армии военного времени в 1 миллион 150 тысяч штыков. Чехословакия хранила на своих складах запасы оружия которых бы хватило на вооружение одного миллиона трехсот тысяч человек. Поэтому не зря в своей книге «Вторая мировая война» Уинстон Черчилль с досады проговорился. В 1935 году Франция без помощи своих прежних союзников могла бы вторгнуться в Германию и снова оккупировать ее почти без серьезных боев. Глава первая. Вооружение пехоты. Что отличает военнослужащего от штатского босяка, донашивающего военной лохмуте? Правильно, оружие. Именно оружие делает солдата солдатом, и именно с личного, штатного табельного стрелкового оружия и начинается вооружение всей армии. Поэтому в первой главе первой части мы поговорим об оружии пехоты, пистолетах, винтовках, пулеметах, по количеству которого в арсеналах можно безошибочно определить мобилизационный потенциал любой страны. Так вот, никаких сколько-нибудь существенных запасов стрелкового вооружения Германия на момент прихода к власти НСДАП не имела. В предисловии к первой части уже было сказано, что по состоянию на 31.01.1933 года, Германский Рейхсвер и прочие вооруженные формирования Вейморской Германии, кроме разрешенного союзниками количества стрелкового оружия 120 тысяч винтовок, 84 тысячи пистолетов и 1926 пулеметов, поскольку оружие армейского образца имелось также и у полиции имело кое-что сверху, а именно 350 тысяч винтовок и 22 с небольшим тысячи пулеметов. Назвать эти цифры. Мобилизационным запасом вооружения значит жестоко посмеяться над Германией. Для сравнения. Перед началом Первой мировой войны русская армия располагала 4 миллионами 306 тысячами 900 винтовками Мосина. А всего в арсеналах и в войсках имелось 4 миллиона 669 тысяч 919 винтовок и карабинов, включая 363 тысячи 019 старых берданок и четыреста двадцать револьверов. Французская армия в 1932 году располагала мобилизационным запасом в два миллиона восемьсот винтовок и карабинов Лебеля и Бертье, не считая разных экзотических девайсов типа самозарядной винтовки РССМ 1917 выпущенной в количестве 85 333 штук. Да что там Франция? Чехословакия и Польша имели в своих арсеналах по миллиону винтовок и карабинов. Вдумчивый читатель тотчас же укажет автору на то, что немцы известные и признанные в мире оружейники, и что наделать стрелкового оружия даже на трехмиллионную армию для них всего лишь вопрос времени и государственных ассигнований на вооружение. На самом деле это не так. Да, немцы в начале XX века создали несколько образцов стрелкового вооружения, ставших классическими для всего остального мира и определивших пути развития ручного огнестрельного оружия. По крайней мере, до середины века. Достаточно назвать всего лишь карабин Маузера, Гев 98 и пистолет Борхарда-Люгера, известный как Парабеллум. Но Межсоюзническая военная контрольная комиссия совсем не зря ела свой хлеб. Кроме конфискации запасов готового вооружения и комплектующих к ним, союзники в счет репараций изъяли на немецких военных заводах, производивших стрелковое вооружение почти весь станочный парк. Так были демилитаризованы заводы в Оберндорфе на Никаре, будущий Маузерверке АГ, в Вюртемберге, в Берлин брозигвальде главный довоенный производитель пистолетов Парабеллум, завод ДВМ, частично завод Sauer Sons «Сон» в Зуле, «Берлин-Любекер-Машиненфабрик» в Любеке, «Файнен-Машины-Верке ГМБХ» в Эрфурте, «Гуслов-Верке ваймаре Часть танков и оборудования с этих заводов, сборочные линии, гидравлические прессы, лабораторное оборудование, а также задел комплектующих, достаточно для производства 40 тысяч винтовок, были вывезены в Чехословакию на завод «Сброевка» Брно начавший выпускать винтовки Маузера для чехословацкой армии, еще часть в Югославию, в Карагуевац, на войне техники завод, после Второй мировой ставший заводом Цервена-Застава, которая также начала производить для своей армии вышеозначенные винтовки. Кроме того, оружейный завод в Данциге перешел под юрисдикцию Польши и также начал выпуск изделий фирмы Маузера, но уже для польской армии. Единственным предприятием, которому союзники разрешили производить стрелковое оружие военного образца пистолета «Парабеллум» в Германии стала фирма Simpson энд в Зуле, которая, кстати, до этого «Парабеллумов» не выпускала. Всего за 10 лет с 1920 по 1930 год в Германии было изготовлено для внутренних целей не более 25 тысяч пистолетов «Парабеллум». Кроме того, Фирма DWM смогла наладить на своем заводе в Берлине малосерийный выпуск П-08 для коммерческих целей. Так, вооруженным силам Финляндии в 1923 пятом годах было поставлено 5000 пистолетов П-08, колониальным войскам Нидерландов в 1928 тридцатом годах 3820, а флоту 1484 пистолета. По приблизительным оценкам, в Германии с 1920 по 1930 год в общей сложности было изготовлено примерно 98 800 пистолетов Парабеллум П-08, из которых на экспорт было отправлено 73 тысячи штук. Так что национал-социалисты, даже будь они хоть трижды милитаристы, немедленно после прихода к власти начать вооружаться никак не могли для этого в германии просто напросто не имелось станочного парка даже для производства винтовок не говоря уже о каких либо более серьезных образцах вооружения адольф гитлер сотоварищи надо отдать им должное довольно долго после своего прихода к власти более полутора лет пытались мирными способами посредством переговоров обезопасить свои границы от могучих соседей могучих это не метафора почти каждая из соседей германии даже по отдельности, был сильнее и ее в военном плане. И Франция, и Польша, и Чехословакия намного превосходили Германию в вооружениях, убеждая их сократить свои вооруженные силы до уровня Рейхсвера. Впрочем, об этом подробнее мы расскажем в третьей части. Сейчас же просто отметим, что решение нацистов развернуть Рейхсвер в полноценную армию мирного времени в 300 тысяч штыков и сабель приняв закон о всеобщей воинской повинности, отнюдь не было противозаконным, как в этом пытаются по сию пору убедить публику историки-антифашисты. Отвлечемся на минутку и зададим себе сакраментальный вопрос. Нарушил ли Гитлер созданием массовой призывной армии условия Версальского мира? Идиотский вопрос ответит мне большинство читателей. Конечно же, нарушил. Ведь он, вопреки условиям этого договора, из стотысячного наемного рейхсвера создал полумиллионный вермахт, комплектуемый на основании призыва, и начал, вопреки другим статьям вышеозначенного договора, колоссальное вооружение Германии, каковое, как известно, было ему необходимо, чтобы зажечь мир с четырех концов, что и было его конечной целью, как это было написано в самой страшной книге всех времен и народов в Майнкампф. «И по делом вору Мука» не наплюв в свое время Гитлер на Версальский договор. Может быть, и не пришлось бы ему стреляться в подвале рейхсканцелярии в апреле 45-го. Может быть, и удалось бы немцам и всем остальным нациям, фигурантам политической истории 30-х-40-х, избежать кошмара Второй мировой. На самом деле, и вы можете мне не поверить, но все это подтверждается документально. Просто обыкновенно печатается самым мелким шрифтом, в самом низу самой последней странички. Вермахт был создан Гитлером совершенно законно. И более того, массовое строительство Германии, танков, самолетов и военных кораблей было делом законным, одобренным Англией, Францией и США. Поясню свою мысль. Как известно, Версальский мир безоговорочно запрещал немцам иметь массовую призывную армию, оставив им право на 100 тысячные наемные Рейхсвер. Танки, самолеты, подводные лодки, тяжелую зенитную и противотанковую артиллерию, боевые газы, в общем, априори лишив Германию такой бы то ни было возможности в будущем реально военным путем противостоять каким бы то ни было политическим кунштукам стран-победительниц. В 1923 году Франция и Бельгия оккупировали Рейнскую область, и немцы лишь утерлись. Никаких действенных инструментов для противодействия такому наглому действу у них не было. Естественно, что подобное унижение для суверенной нации было непереносимым, и немцы начали деятельно готовиться к тому, чтобы, когда наступит такая политическая возможность, немедленно вооружиться, чтобы никаким французам и бельгийцам было впредь неповадно лазить в немецкий огород. С целью организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отработки технологии производства новых вооружений, Круп приобрел шведский Бофорс, разработка зенитной противотанковой и тяжелой артиллерии и голландский Сибириус-АГ, военное кораблестроение. Рейнметал прикупил швейцарский соло с теми же целями. доселе мирная часовая фирма в МИГ превратилась в разработчика и производителя тяжелого оружия пехоты, а прототипы танков и боевых самолетов. Немцы договорились испытывать в России, благо ничего из вышеперечисленного формально нарушением Версальского мира не являлось. Но все это было пусть и хорошо, но не решало главной проблемы. Германия по-прежнему была беззащитна против любого вражеского вторжения, хоть с запада, хоть с востока, хоть с юга. Не верите? Напрасно. К 1930 году Германия могла, используя как легально существующие, так и тайно спрятанные от глаз Межсоюзнической контрольной комиссии оружия, выставить на линию огня максимум 500 тысяч, 600 тысяч штыков и сабель при примерно тысячи артиллерийских стволов. Ни танков, ни самолетов эта армия не имела. Франция, используя свои арсеналы, могла вооружить и выставить на фронт 3,5 миллиона солдат и офицеров. 15 тысяч орудий. 3,5 тысячи танков и 2,5 тысячи самолетов. Чехословакия при всеобщей мобилизации способна была выставить армию в 1,3 миллиона штыков, при 3.000 тысячах орудий, сотнях танков и бронеавтомобилей и 1.000 самолетов. Наконец, Польша в случае войны в состоянии была вооружить 1,1 тысяч солдат при 4 тысячах орудий, 200 танках и бронеавтомобилях и 400 ,000 ,000 самолетах, что называется Почувствуйте разницу. Подобная ситуация немцев ни в коей мере не удовлетворяла, и они активно и деятельно приступили к политическому разрешению проблемы собственной уязвимости, для чего германские представители активно приняли участие в Женевской конференции по разоружению, подготовительная работа к которой началась еще в декабре 1925 года. Предложения немцев, озвученные в июле 1932 года, были просты, как стакан воды. Раз Германию и Версальский мир заставили разоружиться до Исподнего, то в таком случае, может быть, и остальные страны последуют прогрессивному немецкому примеру. И, может быть, всем соседям Германии тоже имеет смысл до минимума сократить свои вооружения. И тогда на европейском континенте восторжествует наконец, столь желанный всеми фигурантами процесса мир и согласие, тишь да гладь да Божья благодать. А для того, чтобы сделать свои предложения как можно более доходчивыми для всех остальных участников конференции, немцы тут же заявили о своем отказе участвовать в дальнейшей работе конференции до тех пор, пока соседи по континенту не созреют до того, чтобы согласиться обсудить немецкие требования. Соседи Германии такое предложение приняли несколько растерянно. Формально ведь немцы были абсолютно правы. Зачем Франции, Англии и США холить или леять миллионы винтовок, десятки тысяч пулеметов, тысячи орудий в своих цейгаузах и миллиарды снарядов и патронов в своих арсеналах, если никто из них, по их же собственным уверениям, затевать войну в обозримой перспективе, ни в коем случае не собирается. И 11 декабря 1932 года, внимание, назначение рейхсканцленом Германии Адольфа Гитлера произойдет только через 50 дней. Англия, Франция, США и Италия подписали декларацию о признании принципа равноправия Германии в вопросе о вооружениях. После подписания этой декларации немецкие представители возвращаются за стол переговоров. Но Женевская конференция, проработав еще несколько месяцев, так и не завершится чем-то более серьезным, чем просто согласие сторон о недопустимости применения силы при решении межгосударственных противоречий. Французы так и не смогут отказаться от трепетно любимых их генералами рядов тяжелых гаубиц, уходящих за горизонт. Проект Конвенции о всеобщем сокращении вооруженных сил, предложенный английским премьером Макдональдом, так и не выйдет за рамки проекта. И Германия, уже НС Германия, решит руководствоваться в деле обеспечения своей обороны своими собственными представлениями об онной, уже без оглядки на статьи Версальского мира, ограничивающих немцев в вопросах вооружений. Ибо эти статьи были декларацией 11 декабря 1932 года аннулированы. И в заключение. Немцы не сразу и не без начали возрождение своей военной мощи. Закон о строительстве Вермахта, равно как и закон о всеобщей воинской обязанности, был принят только 16 марта 1935 года. Через два года после того, как державы-победительницы разрешили Германии это сделать. И понятно почему. Довольно долго немецкие национал-социалисты вынуждены были разгребать наследство Веймарской республики в виде миллионов безработных и тотального обнищания населения. К тому же даже до докризисная Германия отнюдь не могла похвалиться благополучием своих граждан, несмотря на то, что в 1928 году на 8% был превзойден довоенный объем промышленного производства, а по общему объему продукции промышленности Германия вышла на второе место в мире. Заработная плата составляла 60-70% довоенной и была на 20% ниже, чем зарплата французских рабочих, и на 40% ниже, чем зарплата рабочих Англии. Вместе с тем, рабочий день в 1927 году был увеличен до 10-12 часов. Безработица в 1924-1929 годах никогда не опускалась ниже 3,5 миллионов человек. А уж когда рухнула Нью-Йоркская биржа? Нацисты пришли к власти на волне тотального недовольства населения своей жизнью. Впрочем, жизнью существование большинства немцев в 1930-33 годах назвать можно было бы с большой натяжкой. Непрерывное падение промышленного производства продолжалось с конца 1929 года до июля-августа 1932. Объем промышленной продукции за это время уменьшился на 40,6%. В тяжелой промышленности падение производства было еще большим. Выплавка стали сократилась на 64,9%, чагуна на 70,3%, производство машиностроительной промышленности на 62,1%, объем судостроения на 80%. Доля Германии в мировом промышленном производстве снизилась с 14,6% в 1928 году до 8,9%, в 1932 году. Бездействовали целые промышленные районы. Например, в немецкой Верхней Силезии в начале 1932 года были потушены все доменные печи. Сталевары знают, что означает «погасить домну. Прекратилось строительство. В два с половиной раза упали обороты внешней торговли. Промышленные предприятия Германии в 1932 году использовали свои мощности только на 33,4%. В январе 1933 года, по официальным данным, число безработных приближалось к 9 миллионам человек, что составляло половину лиц наемного труда. Мизерные пособия по безработице получали около 20% их общего числа. Кроме полностью безработных, несколько миллионов человек были частично безработными, занятыми на производстве 2-4 дня в неделю. Они составляли около четверти работоспособного населения. Вот такую вот веселенькую картину маслом представляла собой Германия в момент прихода к власти Адольфа Гитлера и Ко. Так что ничего удивительного в том, что создавать настоящую армию, как у взрослых, нацисты начали лишь два года спустя после прихода к власти одновременно с этим начав массовое производство для этой армии оружия, амуниции и боевой техники. Относительно личного оружия военнослужащих немцы решили Америк не открывать и никаких революционных идей в жизнь не притворять, ибо дорого. Под началом Ганса фон Секта служило немало светлых умов, выдвигавших разного рода прожекты. В 1920 году генерал Корт Торбек предложил снизить основной калибр стрелкового оружия с 7,92 мм до 6 или 6,5 мм. В 1923 году генерал фон Тайзен, инспектор пехоты, предложил управлению вооружений сконцентрировать автоматическую винтовку с баллистикой, сходной с баллистикой винтовки образца 1998 года и магазином на 20-30 патронов. Но имея на вооружении превосходную винтовку Маузера, к тому же запасенную в изрядных количествах, переходить на какой-то иной тип вооружения, умы в руководстве Рейхсвера посчитали дикостью и безумным расточительством и так скудного бюджета. Есть хорошая винтовка под удачный патрон. Вот ее и надо делать в массовом количестве. Нечего казенной пфенниги на разную ерунду тратить. Правда, надо отметить, что некоторые изменения в конструкцию этой винтовки все же были внесены. Она стала немного короче и легче. И с 21 июня 1935 года на вооружении немецкой армии, уже вермахта, начал поступать карабин Маузера 98К «Курц», короткий, в качестве единого образца стрелкового оружия, ручного перезаряжения для всех родов войск. Общие размеры и масса его соответствовали модели «Кар-98А» времен Первой мировой, Каждый карабин обходился немецкому бюджету в 56 рейхсмарок. К началу Второй мировой войны немецкими заводами было произведено 2,77 миллионов карабинов типа 98К. Таким образом, можно увидеть, что вновь изготовленного стрелкового вооружения пехоты собственного производства немцы имели вдвое меньше, чем армии потенциального противника Франции, Польши и Чехословакии. И даже учитывая 500 тысяч уже имевшихся винтовок Маузера, вермахт все равно в полтора раза уступал противнику по числу винтовок и карабинов. Если бы не чехословацкие арсеналы, то даже к началу Второй мировой войны стрелкового оружия у немцев было бы меньше, чем у одной Франции. Кстати, заметьте, карабин 98К назван единым, немцам было не по карману иметь несколько образцов вооружения для разных родов войск, Только к концу 30-х годов, изрядно разбогатив, они смогли позволить себе начать производство стрелкового оружия специального назначения – пистолетов-пулеметов для вооружения разных вспомогательных частей экипажей бронированных машин. До итог начала Второй мировой войны в частях вермахта имелось всего 8772 пистолета-пулемета МП-38 и еще 17228 пистолетов-пулеметов других систем. Вся остальная армия пошла на покорение Польши со старым добрым курцем. То же самое с пистолетами. На вооружение юного, только что созданного вермахта, был принят один-единственный образец личного оружия ближнего боя, знаменитый Парабеллом. Еще бы! За время Первой мировой войны их было произведено миллион семьсот тысяч штук, так что тысяч сто, сто пятьдесят этих пистолетов в любом случае имелось на секретных складах. Принимать на вооружение какой-то другой пистолет в этих обстоятельствах было бы по меньшей мере глупо. С 1934 года заводы фирмы «Маузер» возобновляют массовое производство пистолетов p 08 для «Вермахта» с длиной ствола 98 мм и пазами на рукоятке для крепления приставной кобуры приклада. Правда, оружие это было дороговатым и в смысле денег, и в смысле затрачиваемых материалов и рабочего времени. На производство одного парабелома фирма Маузерверке верке АГ в период наибольшего выпуска затрачивала 12,5 человека-часа. Для него требовалось 6,1 кг металла при массе самого пистолета 0,87 кг. А при его изготовлении выполнялось 778 отдельных операций, в том числе 642 операции на станочном оборудовании и 136 вручную, что являлось достаточно трудоемким процессом. В 1939 году себестоимость производства одного пистолета П-08 фирмы «Маузер» составляла 11,5 марки, а магазины к нему 3,15 марки. В то время как себестоимость комплектного пистолета «Парабеллум» с двумя магазинами равнялась 17,8 марки, государство фирмы «Маузер» продавало его вдвое дороже за 32 рейхсмарки. Учитывая, что за пять лет онная фирма впарила доверчивому немецкому государству более 490 тысяч этих пистолетов, а всего парабеломов на оружии не было к моменту начала Второй мировой войны 630 тысяч, если не считать все личное оружие вместе с трофейными чешскими и австрийскими, то Вермахт имел онного 743 200 штук. Как говорится, почувствуйте, какой это был отличный бизнес. Что характерно? У той же Чехословакии короткоствольного личного оружия в войсках и в арсеналах имелось при запасах винтовок Маузера в миллион двести тысяч штук всего сто двадцать тысячи единиц. То есть соотношение винтовки пистолета в чешской армии было 10 к 1. У немцев же эта пропорция выглядела как 5 к 1. Иными словами, эрзац оружия, каковым в настоящей войне и является пистолет, в пехотном полку вермахт имел вдвое больше, чем у чехов. Зачем в вермахту такая прорва пистолетов, спросите вы? Затем отвечу я, что германские генералы хотели вооружить как можно больше призывников за как можно меньшие деньги. Посему по штату 1939 года в каждой пехотной роте полагалось иметь 44 пистолета для офицеров, фельдфебелей, санитаров, пулеметных расчетов, подносчиков боеприпасов и расчетов минометов. Выгода элементарна. «Парабелму» обходился германскому «Рейху» в 32 марки, а «Карабин-98К» в 56. Вооружая всех военнослужащих, не ведущих огонь по врагу непосредственно на переднем крае пистолетами, немцы на каждой пехотной роте экономили 1056 марок, при том, что цена автомобиля Volkswagen в августе 1939 года была объявлена в 990 марок. А вот с пулеметами, в отличие от винтовок и пистолетов, немцы решили все же помудрить. И вовсе не из желания создать какое-нибудь очень уж эффективное вундерваффе, Господь с вами. Не в их ситуации было вундерваффлями пробавляться. Дело в том, что из приблизительно 22 тысяч пулеметов кайзеровской армии типов МГ-08, МГ-08-18, МГ-08-15, как стоявших на вооружении официально, так и закопанных по огородам и утаенных от союзников еще каким-нибудь образом доставшихся вермахту по наследству, нормальных современных пулеметов, не было ни одного. То есть наличные пулеметы были исправны, поражали цели, обеспечивали гарантированный заводом-изготовителем темп огня. Вот только воевать они совсем не годились. То есть, увы, абсолютно выпадали из концепции пехотного боя, созданного теоретиками Рейхсвера в 20-х годах. Ручной пулемет, по мнению экспертов германской армии, должен был быть ядром подвижной группы стрелков в 10-12 человек. Станковый пулемет был средством усиления на уровне роты батальона и должен был в идеале быть тем же ручным пулеметом, но установленным на станке, отчего возрастали дальность и точность огня и незначительно масса. То же, что имелось на складах, не годилось ни для первой, ни для второй ролей. Станковые пулеметы «Максима» «МГ-08» имели вес со станком-салазками охлаждающей жидкостью в 64 килограмма. Ни о каком маневре на поле боя этого тяжелого оружия не могло идти и речи. Русский Максим на колесном станке Соколова имел тот же вес, но его, по крайней мере, можно было катить. Немецкую же дуру можно было лишь тащить на руках, предварительно разобрав на три части. Да и темп стрельбы 250-300 выстрелов в минуту был для станкового пулемета довольно низким и весьма мало соответствовал реалиям пехотного боя 30-х годов. Ручные пулеметы МГ-0815 и МГ-0818 представляли собой тот же самый станковый максим, но уже без станка, вместо которого имелись довольно грубо изготовленные сошки, и со снятым у МГ-0818 кожухом системы охлаждения. Их уже можно было хоть и с трудом переносить на поле боя силами одного бойца. Вес МГ-0815 был 17,9 кг, МГ-0818 14,5 кг. Но все равно их вес был слишком велик, а качество изготовления не выдерживало никакой критики. Ничего не поделаешь. Продукция военного времени с его неизбежным давай-давай. Правда, в 1930 году на вооружение Рихсвера был принят ручной пулемет Дрейз МГ-13. Глубокая модернизация станкового пулемета того же конструктора. Его вес составлял всего 10,3 килограмма. А практическая скорострельность превышала 200 выстрелов в минуту. Но мировой экономический кризис помешал серийному производству этого пулемета, и на вооружение Рейхсвера фактически поступило всего несколько десятков единиц данного оружия, которое, будучи модернизацией старого пулемета, к современным образцам также отнесено быть не могло. То есть, вновь созданный вермахт на момент своего рождения не имел ни одного современного станкового пулемета и ни одного, отвечающего требованиям реального боя ручного пулемета, тогда как армии потенциального противника имели он их в избытке. Армия Французской Республики вышла из Великой войны, имея на вооружение более 50 тысяч станковых в основном МЛЕ-1914 Кучкис и 140 тысяч ручных, в основном типа CSRG или по фамилии главы группы оружейников, создавших это чудо, системы Шоша, а также Льюисов и Викерсов, пулеметов, каковы по окончании боев, были частью списаны за изношенностью, частью переданы разным союзным государствам, вдруг расплодившимся в Европе. Большая же часть этого оружия была отправлена в арсеналы до лучших, впрочем, правильнее было бы сказать до худших, ведь надобность в оружии возникает не в самые лучезарные моменты жизни государства времен. Казалось бы, имея в запасе такое колоссальное количество оружия, кроме 146 тысяч пулеметов, меньше всего поучаствовавших в только что закончившейся войне и посему признанных годными для войны грядущей, у французов было припасено еще и более двух миллионов восемьсот тысяч винтовок. Управлению вооружения французской армии можно было бы почевать на лаврах и не париться. Во всяком случае, относительно стрелкового оружия. Но тамошние генералы все же не были безнадежными тупицами и ретроградами, как это обычно пытаются представить некоторые писарчуки, и отлично понимали, что если станковый пулемет Гочкиса еще худо-бедно и можно считать удачной моделью, хотя его вес с треногой МЛЕ-1916 составлял 47,5 килограмм, то чудо полковника Шоша таковым считать ни у кого язык не поворачивался. Хотя понаделали его за годы войны изрядно более 220 тысяч штук. Ручной пулемет Шоша хоть имел определенные преимущества, вес всего 9,8 килограмм, но недостатков у него было значительно больше. Пулемет не был приспособлен для стрельбы в окопных условиях. Грязь, вода неминуемо проникали внутрь кожуха и особенно магазина. Широкие вырезы в его правой стенке всячески тому содействовали. Реальная боевая скорострельность не превышала 60 выстрелов в минуту. Пулеметная очередь часто обрывалась после первого же выстрела, следовал перекос патрона или нарушалась работа автоматики. Вести прицельный огонь с шошей также было крайне неудобно. Щека стрелка касалась не деревянного приклада, а простирающегося над ним металлического затыльника ствольной коробки. А уж действия автоматики. При каждом выстреле внутри кожуха пулемета ходили ходуном почти 3,5 килограмма подвижных частей. Впрочем, даже если бы пулемет Шоша был бы чудом конструкторской мысли, все равно он, как и его станковый коллега Гочкис, был создан под 8-миллиметровый лебелевский патрон, каковой к 20 годам 20 -го века уже был явным анахронизмом, благодаря выступающему фланцу гильзы. Этот фланец настолько усложнял работу оружейников, особенно тех, кто разрабатывал автоматическое оружие и пулеметы, самозарядные винтовки, что в конце концов французская армия приняла на вооружение бесфланцевый 7,5-миллиметровый патрон. 7,5 мм «Картуш» МЛЕ 1929С, под которой и начала в конце 20-х годов создавать новую линейку автоматического стрелкового оружия. Изделие полковника Шоша в середине 20-х годов официально с вооружения было снято, а в войска с 1929 года начали поступать ручные пулеметы «Шатель-Ро» образца 1924-29 года под новый патрон. Вес этого пулемета составлял 9,75 кг с магазинами и патронами скорострельность 500 выстрелов в минуту. Заметьте, за несколько лет до прихода к власти в Германии нацистов французы идут на решительную смену стрелкового вооружения в самом массовом сегменте автоматического оружия со сменой его калибра. Каковое обновление, между прочим, стоит немыслимых денег. Одних 8-мм патронов, было на назапасено более миллиарда. Зачем? Ведь с тем оружием, которое уже накоплено, французская армия может трижды пройтись по Германии, от Рейна до Варта и обратно. Тем не менее французские генералы посчитали нужным решительно модернизировать стрелковое оружие своей армии. принято на вооружение два новых образца пулеметов станковый М1931 и ручной М1924-1929 Хотя и вносили некоторый сумбур в питания войск, стрелковым ротам необходимо было подавать и 8 миллитровые и 7,5-миллиметровые патроны. Тем не менее, выводили стрелковое вооружение французской армии на новый современный уровень. И все это делалось до прихода нацистов к власти в Германии. Кроме того, под новый патрон начала разрабатываться и новая винтовка. С 1936 года пошедшая в Сирию. К сентябрю 1939 года французская армия получила более 180 тысяч единиц этого оружия. К маю 1940 – четверть миллиона. Чешская армия также в плане пулеметного вооружения была отнюдь не аутсайдером, плюс к тому, что в распоряжении господина Масарика и его по-быстрому сверстанного антантой государства оказались мощные австрийские военные заводы. Та же «Шкода», например. У них было по сравнению с Францией несомненное преимущество. Чехи изначально приняли на вооружение маузеровский 7,92-мм бесфланцевый патрон, который намного лучше, чем французский «Лебель». Годился для использования в автоматическом стрелковом оружии. Под каковой патрон чешские оружейники очень быстро создали несколько образцов едва ли не лучшего в Европе автоматического оружия пехоты уже к концу 20-х годов отправив на склады около 20 тысяч ручных и станковых максимов, полученных по репарациям и в первые годы независимости бывших основным автоматическим оружием Чехословацкой армии. Чехи, как и французы, четко делили создаваемые пулеметы на ручные и станковые. Посему и разработку новой линейки автоматического оружия повели в двух направлениях. Очень скоро опытно-конструкторские изыскания братьев-холиков привели к появлению двух типов великолепного автоматического оружия, которое в некоторых государствах мира и по сейчас стоит на вооружении. Ручные пулеметы ЛКВЗ-26 или ЗБ-26, производимые на сброевка кобрно имели вес 8,3 кг, практическую скорострельность в 90-100 выстрелов в минуту, крайне удачную компоновку и возможность быстрой смены перегретого ствола. Всего в Брно выпустили более 120 тысяч этих пулеметов, из которых более 40 тысяч получила чехословацкая армия. Из них вермахт загробастает себе в марте 1939 года 31 204 штуки. А остальные были отправлены на экспорт. А уже станковом чешском пулемете ЗБ-53 говорить нечего. Это был шедевр конструкторской мысли и мастерства оружейников. Специальное буферное устройство для переключения темпа стрельбы позволяло использовать его как зенитный. Включив это устройство, можно было увеличить темп стрельбы в полтора раза до 800 выстрелов в минуту. Конструктивно заложенная возможность быстрой смены перегретого ствола позволяла вести практически непрерывный огонь. А прицельная дальность для тяжелой пули в 2500 метров делала этот пулемет идеальным оружием огневой поддержки Взвение рота батальон. Да и относительно маневренности этой машинки все было в порядке. Вес со станком всего 39 кг. Всего чешская армия имела на вооружении более 15 тысяч таких пулеметов, из которых в марте 1939 года Вермахту достанется 12672 штуки. Плюс к этому ими вооружались чешские танки ЛТ-35 и ЛТ-38 и доты долговременных фортификационных сооружений на немецкой границе. Таким образом, можно констатировать, чехословацкая армия была лучше, чем новорожденный вермахт оснащена пулеметами, но не столько по числу стволов, сколько по их тактической пригодности и боевой эффективности. То есть и французы, и чехи многократно превосходили немцев в пулеметах. Первые по количеству, вторые по качеству. А что же Польша, еще одна союзная Франция держава? Как там ее армия выглядела с точки зрения пулеметного вооружения? А, между прочим, очень даже неплохо выглядела. Войско польское по окончанию войны с Россией имела на вооружении почти 35 тысяч ручных и станковых пулеметов. Но в основном это был хлам, уступленный полякам странами Антанты из соображений благотворительности. Посему уже в январе-феврале 1925 года комиссия под руководством Фельдштына, руководителя Центральной стрелковой школы в Торуне, провела первый конкурс среди ручных пулеметов, претендующих стать на вооружение войска польского. Из них два бельгийских Браунинга, два английских образца Фарквар и Викерс-Бертер, три француза с Льюис и Шателеро, чешский ручной пулемет Прага. Вне конкурса выступали итальянские и швейцарские пулеметы. Лучше всех оказались Браунинг, Гочкис и Льюис, из которых самым коммерчески успешным оказался бельгийский ручной пулемет Браунинга фабрики Фабрик Националь модели FML 1924 под польский 792 мм патрон, которых поляки и заказали 10 тысяч штук. Кроме того, была приобретена лицензия на выпуск этих пулеметов в Польше. Первый пароход с половиной тысячами ручными пулеметами прибыл в ноябре 1929 года, остальные прибыли в феврале 1930 -го. Новое оружие получило официальное название «Ручной пулемет Браунинга» образца 1928 года. В январе 1929 года Были собраны первые пулеметы Браунинга собственно-польского производства. А далее панствова фабрика карабинов погнала Браунинги массовым тиражом. В 1930 году их было произведено 600 пулеметов в 1931 2400, в 1932 860, в 1933 1355, в 1934 – 1550, в 1935 – 1500. Всего польских браунингов было выпущено 12.600 штук. Их стоимость колебалась в пределах 2050-2060 злотых. Винтовка Маузера польского производства стоила 214 злотых. Всего войско польское в сентябре 1939 года имело на вооружении 19971 ручной пулемет Браунинга, вполне современного и удачного автоматического стрелкового оружия. Кроме того, на складах имелось около 20 тысяч ручных пулеметов времен Первой мировой, 11870 пулеметов Шуша, 2170 пулеметов Бергмана, несколько сотен Льюисов и Викерсов, большинство из которых было ничуть не хуже, немецких Максимов. МГ-0815 и МГ-0818, которых, кстати, у поляков тоже было в 1931 году более 7500 штук. Со станковыми пулеметами у поляков тоже было не так уж трагично, как это обычно принято считать. Да, в арсеналах Польши хранилось много всякого утиля времен Первой мировой. Были там и немецкие, более 4000, и русские, около 2000, максимы восьмимиллиметровые австрийские шварцлозы, каковых насчитывалось полторы тысячи штук, английские викерсы, французские гочкисы и браунинги. Но уже зимой 1927 28 годов та же комиссия, что выбирала ручник, взялась за выбор станкача. Сначала, правда, члены комиссии были против того, чтобы принимать на вооружение станковый пулемет под маузеровский патрон, ибо, по их мнению, Стальная оболочка пули этого патрона при длительной стрельбе, характерной именно для станкового пулемета, будет выводить из строя пулеметные стволы из-за перегревания и последующей деформации. Тогда как при стрельбе как старыми 8 миллиметровыми лебелевскими патронами, выпущенными до 1917 года, чья пуля была сплошной томпаковой и без оболочки, лишь блокированной медью, так и новыми, изготовленными после семнадцатого года, пули которых имела свинцовый сердечник и медно-никелевую оболочку. Ничего такого не происходило. Но все же, несмотря на негативное мнение специалистов Центральной стрелковой школы, конкурс станковых пулеметов состоялся. В нем приняли участие два американских Браунинга образца 1919 года, чешский Шварц Лозе Яничек 1907-1227 и английский «Виккерс» 1909-1927. Первое место занял американец, восхитивший польскую комиссию своей конструкторской простотой и малым количеством мелких деталей. Разобрать и собрать его можно было в полевых условиях без дополнительного инструмента. Кроме того, он был весьма нечувствителен к загрязнению, а ствол, хоть и охлаждался водой в специальном кожухе, тем не менее мог легко заменяться. Но главным преимуществом этого пулемета было то, что лицензию на его производство можно было не покупать, поскольку фирма «Кольт», вернее, ее представитель в Европе, бельгийская фирма «Фабрик Националь», не запатентовала этот пулемет в Польше, прежде чем выставлять его на испытание Поляки не могли не воспользоваться этой халявой, тем более, что пулемет был в наличии, и сделать его копию для польских инженеров не представляло особых трудов. Экономия – 450 тысяч долларов. Летом 1930 года были изготовлены два первых образцовых экземпляра станкового пулемета, а в марте 1931 года завод покинула первая промышленная серия – 200 штук – станкового пулемета Браунинга образца 30 года. Его цена была 3633 злотых за штуку. А всего войско польское Закупила 7861 станковый пулемет Браунинга образца 30-го года. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, хотя Польша и значительно уступала своим союзникам в области пулеметного вооружения, но в 1935 году, в момент создания вермахта, имела на 28 тысяч антикварных пулеметов времен Первой мировой, не менее 16 тысяч ручных, и пяти тысяч станковых пулеметов новейшего образца, тогда как у вермахта в это же время онных не было ни одного. Еще раз, на всякий случай. На момент подписания Адольфом Гитлером указа о ликвидации рейхсфера и создания вермахта 15 марта 1935 года Польша полным ходом перевооружала свою армию новейшими пулеметами и уже имела их в наличии более 20 тысяч не считая 28 тысяч разного стрелкового утиля, проходящего в графе пулеметы. У немцев же в это время не было в войсках ни одного современного образца автоматического оружия. С этим нужно было срочно что-то делать. Причем делать так, чтобы с наименьшими затратами добиться наилучшего результата. И немецкие оружейники сделали это. Во-первых, они прекрасно понимали, Что в существующих экономических условиях разрабатывать и производить несколько типов пулеметов ручной, станковый, зенитный танковый, значит серьезно усложнить и удорожить программу перевооружения вооруженных сил. Значит, разрабатываемый пулемет должен быть один, но на все руки мастер. Во-вторых, этот пулемет должен быть максимально эффективен и прост в эксплуатации, пусть даже за счет удорожания его производства. Его универсальность. Это удорожание компенсирует с лихвой. В-третьих, производство этого пулемета должно быть налажено на всех пулеметных заводах, вне зависимости от формы собственности. Это позволит быстро насытить войска новым оружием и ликвидировать катастрофическое отставание вермахта от потенциальных противников в области автоматического оружия. В конце 1932 года фирма «Маузер» представила управлению вооружений образцы своих пулеметов. МВ-1931 и МГ-32, тайно изготовленные дочерним отделением фирмы Kreuzlingen AG в Швейцарии. Ответственный за разработку нового автоматического оружия в управлении вооружений майор фон Вебер после ряда сравнительных испытаний предложенного оружия поручил конструктору из Рейнметал Луису Штанге на основании лучших узлов и деталей разработанных в разных моделях пулеметов фирм маузер метал «Рейнметалл-1», «Гэншоу» и «Симпсон», создать пулемет, который обладал бы максимальной эффективностью и простотой. Результатом этого стал 7,92-мм единый пулемет МГ-34. Пулемет, надо сказать, получился сложный и очень дорогой. Стоимость производства МГ-34 составляла 312 рейхсмарк. Трудозатраты на производство одного пулемета превышали 150 человек и часов. Большая часть его деталей изготовлялась фрезеровкой с очень жесткими допусками. Но зато это был по-настоящему современный пулемет, полностью удовлетворяющий вермахт по своим боевым характеристикам. Вес его ручного варианта составлял 12 килограмм. На станке 1934 года он весил всего 33 килограмма. Питание пулемета могло осуществляться и из барабанного магазина, и лентой, которую можно было вставлять и с правой, и с левой стороны. А темп стрельбы в 800 выстрелов в минуту был просто замечательным. Пулемет был принят на вооружение в 1934 году, еще для Рейхсвера, И до начала Второй мировой войны его было выпущено 84 078 единиц во всех вариантах. МГ-34 в первую очередь достоин внимания как первый единый пулемет, когда-либо принятый на вооружение. В нем воплотилась выработанная вермахтом на опыте Первой мировой войны, концепция универсального пулемета, способного выполнять роль как легкого ручного пулемета, используемого с сошек, так и станкового, используемого с пехотного или зенитного станка, а также танкового, используемого в спаренных и отдельных установках танков и боевых машин. Благодаря этому пулемету Вермах к концу 30-х годов в области пулеметного вооружения догнал своих потенциальных противников. Если не по количеству, у Франции пулеметов все равно было вдвое больше, то, во всяком случае, по качеству. На 1 марта 1939 года соотношение между Германией Ее потенциальными противниками по количеству стрелкового оружия было следующим. Винтовки и карабины всех типов. Германия. 2 миллиона 831 тысяча 700. Франция. 3 миллиона 189 860. Чехословакия. 1 миллион 218 тысяч 940. Польша. 1 миллион 45 тысяч 100. Пулеметы, станковые и ручные всех типов. Германия 106 330, Франция 207 980, Чехословакия 74 800, Польша 41 300. Пистолеты и револьверы. Германия 536 300, Франция 383 700, Чехословакия 124 600, Польша 61400. Более-менее равным, как может убедиться читатель, у сторон грядущего конфликта было лишь количество краткоствольного личного оружия, пистолетов и револьверов. По винтовкам, карабинам и пулеметам Франция и ее союзники намного превосходили Третий Рейх. Конечно, кто-то возразит, что уже 16 марта ситуация в корне изменится, и вооружение, отнесенное в таблице к чехословацкому, станет немецким. На что можно ответить, что здесь никак не учтены запасы вооружения Великобритании. А они были, ого-го, какие немаленькие. Достаточно сказать, что за время Первой мировой войны просвещенные мореплаватели произвели 3 миллиона 854 тысячи винтовок и 239 тысяч 400 пулеметов. Из какового числа не менее полутора миллионов винтовок и 80 тысяч пулеметов были по окончанию войны аккуратно складированы в арсеналы в предвидении грядущих неприятностей. Глава вторая. Артиллерия. Как известно, практически вся артиллерия кайзеровской армии по условиям Версальского мира перешла в руки Антанты. За исключением 288 орудий, 204 77-мм пушек и 84 105-мм гаубиц, остающихся на вооружении опереточного рейхсвера Веймарской Республики официально, и 675 орудий, спрятанных по монастырям и крестьянским авинам, то бишь имеющихся неофициально. Назвать это количество пушек и гаубиц, артиллерии сухопутной армии, значит жестоко посмеяться над логикой и здравым смыслом. 938 артиллерийских стволов, которые немцы могли бы в случае нужды выставить на линию огня, вызвали бы хохот не только у французов. В артиллерийских парках которых только 75 миллиметровых пушек в начале 30-х годов хранилось 5484 единиц. Но даже у поляков, превосходивших немцев в 75 миллиметровых орудиях и легких полевых гаубицах в три раза, а в тяжелой артиллерии пушках калибра 105 мм и выше и гаубицах калибра 155 мм и выше почти в 8,5 раз 638 тяжелых польских орудий против 75 германских. Французская же тяжелая артиллерия корпусно-армейская и РГК вообще была несравнима по мощи с немецкой. Она представляла собой колоссальную военную силу как по количеству стволов, так и по их калибру. Хотя сначала буквально пару слов о французской дивизионной артиллерии, ибо ее организация была весьма интересна, особенно для поклонников Резуна. Чем? Тем, что большинство из более чем семи десятков, развертываемых в случае военной опасности французских пехотных дивизий, имела по штату два артиллерийских полка – легкий пушечный из трех батальонов по 12 75-мм орудий каждый и тяжелый гаубичный из двух батальонов по 12 155-мм гаубиц. Кроме того, в вышеозначенной дивизии имелось 52 25-мм и 8 47-мм противотанковых и 6 20-мм зенитных орудий. Корпусная артиллерия в 1932 году насчитывала 30 полков, каждая из которых состоял из двух дивизионов 105-мм пушек из трех батарей каждой и одного дивизиона 155-мм пушек. Кроме того, к корпусной артиллерии относились 15 полков 155-мм гаубиц по 9 4 рудийных батарей в каждом. 5 полков также по 9 4 рудийных батарей 105-мм и 10 полков такой же штатной структуры 155-мм пушек. Артиллерия РГК состояла из полка 240-мм пушек всего 75 орудий, полка тяжелых мортир всего 88 орудий, полка тяжелой железнодорожной артиллерии с 254-мм орудиями кругового обстрела всего 42 орудия, 4 полков тяжелой Железнодорожной артиллерии с 280 миллиметровыми орудиями всего 506 стволов итого в состав тяжелой артиллерии большой мощности входило 711 орудий. Кроме того, в горно-пехотных частях имелось около сотни 65 мм горных пушек. В общем, пушек гаубицы мартир у французов в начале 30-х годов было более чем изрядно, свыше 12 тысяч штук калибра 75 мм и выше. И французские генералы, даже после прихода к власти в Германии нацистов и указа Гитлера о создании Вермахта, с весьма оправданной снисходительностью посматривали на Восток. Их артиллерийские парки и цейгаузы, где одних только 75 мм унитарных выстрелов было запасено свыше 8 миллионов штук, Надежно служили, как тогда всем во Франции казалось, абсолютной гарантией непобедимости, лебель франсе, ибо создать артиллерию хотя бы приблизительно равную французской немцы априори не могли, хоть продая они последние штаны. Впрочем, как выяснилось, уже через несколько лет генерал Гитлера этого делать вовсе и не планировали. Первым делом немцы усомнились в необходимости иметь в качестве дивизионного орудия 77-миллиметровую пушку. Время этого девайса на Западном фронте закончилось зимой 14-15 года на Восточном осени следующего. Закончилось, ибо на поле боя исчезли цели, для поражения которых это орудие создавалось. В современной войне не было больше места ни колоннам пехоты, энергично маневрирующим на открытой местности, ни лихо горцующим в конном строю кавалерийским полкам, ни разворачивающимся посреди чистого поля артиллерийским батареям, нелегким надземным полевым укреплением типа редутов или блокгаузов. Армии зарылись в землю, окутали свое предполье колючей проволокой, выставили друг против друга тысячи пулеметных стволов, установили на закрытые позиции сотни крупнокалиберных мортир и гаубиц, и с этого момента пушка 75-77 мм калибра стала попросту ненужной. Для задач огневого подавления окопавшегося противника гораздо лучше подходила гаубица, которая при сопоставимом калибре к тому же была много дешевле. А в качестве орудия непосредственной поддержки атакующей пехоты и французские, и немецкие трехдюймовки были слишком тяжелы. Француженка весила 1190 килограмм, а укороченный и облегченный вариант немки модификация L-20 — 855. К тому же, 77-миллиметровые полевые пушки, оставшиеся у Веймарской армии, в случае настоящей войны очень быстро стали бы бесполезными грудами железного лома ввиду крайне малого количества официально разрешенных снарядов к этим орудиям. Как известно, в начале 1923 года французы в купе с бельгийцами оккупировали Рур, и командование Рейхсвера вынуждено было в предвидении возможной войны с взорвавшимися победителями тайно заказать 400 тысяч 77 миллиметровых снарядов в Советской России. Рев Реввоенсовет СССР заказ на снаряды принял и, якобы для вновь формируемых особых арт-дивизионов, вооруженных трофейными германскими орудиями, производство онных начал. Златоустовскому заводу поручили изготовить 400 тысяч корпусов фугасных гранат, Петроградскому — с 1924 года Ленинградскому трубочному заводу 400 тысяч взрывателей, Тульскому патронному заводу 400 тысяч снарядных гильз, Казанскому пороховому заводу 21 тысячу пудов бездымного пороха, Самарскому заводу взрывчатых веществ, Иващенкова ныне Чапаевск, около 200 тысяч пудов тротила. Во второй половине 1925 года Работы по производству снарядов постепенно завершались, а изготовленные снаряды отправились в Германию. Хотя угроза войны с Францией и именовала, но снаряды, как известно любому генералу, никогда лишними не бывают. Но время 77 миллиметровой дивизионной пушки все равно безвозвратно ушло. Ей не было места в теоретических построениях немецких генштабистов. Тактические идеи, разработанные в наставлении Управление и сражения делали упор на важности наличия в боевых порядках войск не тяжелых и маломаневренных дивизионок, а эффективных легких орудий поддержки пехоты, поскольку грядущая война видела с этим теоретиком как подвижное и высокоманевренное. И поэтому немецкое командование, безоговорочно от традиционных легких полевых дивизионных пушек трехдюймового калибра, отказалось, приняв решение иметь полку пеходной дивизии исключительно гаубицы. Да и вопрос экономии средств в данном случае занимал не последнее место. Если стоимость, разработанной в 1929 году легкой 105-мм гаубицы в целях конспирации, обозначаемой немцами как 10,5 см ЛЕФХ-18, то есть разработки восемнадцатого года, составляла 16 483 смарок, то цена полевой пушки 7,5 см ФК-18, разработанной фирмой Круп в 1930 году и в 1939-1940 годах, произведенной в количестве 104 единицы, эти пушки состояли на вооружении артиллерийского дивизиона 1-й кавалерийской бригады, а затем артиллерийского полка 1-й кавалерийской дивизии, превышала 20 тысяч рейхсмарок. Пушки, кстати, решено было вообще из дивизии убрать, кроме противотанковых, а полковую артиллерию укомплектовать такой арт которая была бы чем-то средним между траншейным бомбометом, мартирой и гаубицей. При этом он и гибрид должен был иметь калибр не меньше трехдюймового и, к тому же, должен был быть максимально облегчен, дабы артиллеристы могли катать эту чудо-юду по полю боя, особо не потея и чтобы стоил этот гешут, как минимум втрое дешевле легкой полевой гаубицы. Посему рекомендованное войсковым управлением штатной организация пехотного полка 1921 года предусматривало наличие в каждом полку батареи из шести легких пехотных орудий, которые, правда, еще предстояло создать. Впрочем, говоря о революционных воззрениях немецких артиллерийских теоретиков, надо отметить, что их дивизионная артиллерия будущего ничего общего не имело с наличным отчастью. Все они прекрасно осознавали, что 105 миллиметровая гаубица образца 16-го года, стоявшая на вооружении Рейхсвера, шедевром артиллерийской мысли отнюдь не являлась. То есть для того, чтобы учить артиллеристов, эти орудия еще годились, а вот для реальной войны они уже изрядно устарели. К тому же союзники оставили на каждый ствол всего по 800 снарядов. Плюс к этому однобрусный лафет, позволяющее осуществлять горизонтальную наводку только в диапазоне 4 градусов. И отсутствие подрессоривания и резиновых шин сурово ограничивали подвижность и тактическую ценность 105 миллиметровой гаубицы образца 16 года. В общем, это орудие никак не могло быть основным орудием новой немецкой армии. И поэтому современная легкая гаубица должна была быть немцами сконструирована по новой. Кстати, надо отдать должное немецким конструкторам. Их не коснулась волна универсализации и смешения стилей, прошедшая по артиллерийским конструкторским бюро на рубеже 30-х годов. Немцы не стали разрабатывать зенитно-противотанково-полевых пушек, как это сделали мы, благодаря изменнику Тухачевскому, приняв на вооружение 76 миллиметровую дивизионную пушку F-22 УСВ под безнадежно устаревший трехдюймовый снаряд, или чехи, с их бекалиберными пушками непонятного назначения. Пушек-гаубиц, как это сделали французы, которым мало было 854-105-мм пушек Canon D-105 модель 1913 Schneider, и которые в 1934 году начали производить пушку-гаубицу Canon D-105 Kurt model 1935B. Наклепав к маю 1940 года этих маловразумительных орудий, 376 штук и прочих революционных систем. Немцы предпочитали создавать орудия, идеально подходящие под свое тактическое назначение. Из всех арт-систем, разработанных кайзеровскими конструкторами, генерала Гитлера решили оставить на вооружении лишь 211 миллиметровую мартиру. Правда, в 1936 году, подвергнув ее проект тщательному современниванию созданная в самом конце Первой мировой, она успела, тем не менее, отличиться на фронте. Количество этих орудий достигло к 11 ноября 1918 года 489 штук. Имело для своего калибра весьма надежную конструкцию, высокую маневренность и гибкость огня. При весе системы в 17 900 кг каждую минуту она могла выпускать 113-килограммовый снаряд на дальность почти в 17 километров. Все же остальные артиллерийские системы было решено спроектировать наново, Но для того, чтобы французы лишний раз не грозили из-за рейна нашествием и войной, почти вся артиллерия вермахта имела в наименовании цифру 18. типа создана она была еще до Версаля. И никаких претензий по поводу разработок оружия в 20-е годы приниматься не будет. Так полковое легкое орудие марки 7,5 см. ЛЕИГ-18 было разработано в 1927 году. Легкая полевая гаубица 10,5 см ЛЕФХ-18 в 1929 году. Тяжелая полевая пушка 10,5 см СК-18 в 1930. Тяжелая полевая гаубица 15 см СФХ-18 в 1926 году. Тяжелая пушка 15 см К-18 в 1930. Тяжелая пушка 17 см К-18 в 1939. Занитная пушка 3,7 см Фла К-18 в 1936. Занитная пушка 8,8 см Фла К-18 в 1928. То есть немцы, не имея возможности превзойти французов по количеству тяжелой, очень дорогой артиллерии, решили обойти соседа Галла в качестве своих пушек и гаубиц. Благо, в течение 20-х годов ведущие немецкие оружейные фирмы старательно разрабатывали оружие для будущей немецкой армии за границами Германии, в основном в Швеции, Голландии, Швейцарии. Между французскими орудиями Первой мировой войны и немецкими орудиями 30-х годов имелась весьма существенная разница. Первые были рассчитаны на конную тягу с небольшой скоростью буксировки, и поэтому лафеты и колеса орудий были простейшими. Чем легче, тем лучше. Лошадок беречь надо. Орудия же, созданные немецкими конструкторами перед Второй мировой войной, создавались в основном для механизированной тяги. Соответственно, лафеты были зачастую раздвижными для увеличения сектора огня, подрессоренными, колеса были металлическими и имели резиновые шины или бандажи. Таким образом, немецкая артиллерия была создана практически заново и состояла только из современных артсистем и была пригодна для маневренной войны, а немецкие артиллерийские командиры получали в распоряжении орудия с различными боевыми свойствами и дальностью стрельбы, что позволяло использовать их для решения самых разных тактических задач. Взять для примера тоже 7,5 см ЛЕ ИГ-18 – легкое пехотное орудие. Махонькая такая пушченка, где-то по пояс обычному пехотинцу, всего в 400 кило весом, стрелявшая всего на 3375 метров, куда ей до советских или французских дивизионных трехдюймовок, бьющих на 10700-11200 метров. И даже советская 76 миллиметровая полковая пушка образца 27-го года теоретически могла стрелять штатным осколочно-фугасным снарядом ОФ-343 на 7700 метров, что вдвое дальше, чем немецкое полковое Вундерваффе. Да только не подумали советские заказчики вооружений, а зачем полковой пушке такая дальность стрельбы? Нужна ли полковушке возможность забрасывать снаряды на 6-7 километров, если служит она для непосредственной поддержки пехоты? А вес в 900 с лишним килограммов не слишком ли велик он был для пушки, предназначенной для действий на поле боя? И под огнем врага? должны обеспечивать не бронированные тягачи, а номера расчета. Французы в полковом звене тоже имели очень легкие орудия, также числом 6 штук, да вот только калибр этих противотанковых пушечек был всего 25 мм. И никакого серьезного осколочно-фугасного действия их 400-граммовые снаряды на противника не оказывали. Чего нельзя сказать о 6-килограммовых снарядах легкого немецкого орудия. При этом 7,5 см Ле и Г-18 могло вести огонь под углом 75 градусов и на самом малом заряде, имея раздельно гильзовое заряжение, выпускало снаряд со скоростью всего в 92-95 метров в секунду на дальность в 25 метров. То есть орудие могло стоять у кирпичной стенки или около хаты и поражать цели, находящиеся непосредственно за препятствием. Никакие бугры, овраги, и другие укрытия не помогали противнику при навесном огне германских легких пехотных орудий, совмещающих в себе все лучшее от миномета, гаубицы и пушки. Плюс к этому стоимость 7,5 см лег ЛЕ 18 составляла всего 6700 рейхсмарок, что, опять же, было очень и очень по-божески. А 150-мм тяжелое пехотное орудие 15 см СИГ-33 Уникальная система вооружения при весе всего в 1550 кг Оно вело огонь 40-килограммовыми снарядами на дальность 4770 метров. Это орудие было самой крупнокалиберной арт во всех странах, квалифицировавшейся как пехотное орудие. Больше ни у какой страны мира полки не имели в своем штате таких калибров. Правда, нельзя сказать, что немцы по всем видам артиллерийского вооружения превосходили потенциального противника французов, чехов и поляков. Кое-какие системы у последних были куда как лучше немецких. Например, та же чешская 47 миллиметровая противотанковая пушка ПУВВЗ-36, будучи лишь на 140 кг в боевом положении, тяжелее немецкой 37 миллиметровой пак ПАК-35-36, почти вдвое превосходила последнюю по бронепробиваемости, при том, что чешский противотанковый снаряд в 1,5 кг веса имел большую начальную скорость, чем немецкий 680-граммовый снаряд. Учитывая, что из 2479 чешских противотанковых орудий 268 были вышеозначенными ПУВ ВЗ-36, а остальные тоже более чем современными 37 миллиметровыми орудиями, то у панцерваффе, был бы весьма кислый вид, встретиться они на поле боя. Но, как известно, все две тысячи чешских противотанковых орудий в марте 1939 года пополнили в вермахт. Так что никакой пользы чехословацкая артиллерия врагам Германии не принесла, а наоборот, серьезно усилила немецкую армию. Но, опять же, это уже совсем другая история. Таким образом, можно подвести некоторые итоги, Касаемо артиллерийского вооружения Германии и ее потенциальных противников. По состоянию на 1 марта 1939 года соотношение сил сторон в области артиллерии было следующим. Противотанковая артиллерия Германия 7680 37 миллиметровые пушки Франция 4860 25 мм и 47 мм пушки, Чехословакия 2479 37 мм и 47 мм пушки, Польша 1237 мм пушек плюс 2340 противотанковых ружей. Ур. Малокалиберная зенитная артиллерия Германия 5140 в основном 20 мм зенитных автоматов. Франция 1860. В основном 25-миллиметровых зенитных пушек. Чехословакия 416. Польша 350 40-миллиметровых Бофорс образца 36. -го. Крупнокалиберная зенитная артиллерия. Германия 456 88-миллиметровых орудия. Франция 268. Чехословакия 175. Польша 164. Легкая полевая артиллерия, пушки полевые и горные 65-80 мм, Гаубицы 100-105 мм, Германия 6170, в том числе 2750 75 мм легких пехотных орудий, Франция 8680, из них 4560 75 мм дивизионных пушек образца. 1897 Чехословакия 2832 Польша 2767 Тяжелая артиллерия 105-150 мм Гаубицы 150-211 мм и выше Германия 1972 В том числе 22 210 мм мартиры образца 18 -го. Франция 4340 включая тяжелую железнодорожную артиллерию. Чехословакия. 480, в том числе 49 220-мм и 24 350-мм мортир. Польша – 638, в том числе 38 120-мм пушек образца 1878-го. Как видим, тяжелых орудий калибра более 150 мм, 211-мм мортир у немцев на 1 марта 1939 года в строю всего 22 штуки, меньше, чем у Польши. У канониров Рыц Смиглова имелось 27 чешских 220 мм мартир образца 1932 года. А Артиллерия, в которой Германия реально имела преимущество над потенциальным противником, это артиллерия малокалиберная, противотанковая и зенитная. То есть именно те виды артиллерии, Которые предназначены исключительно для обороны. Глава третья: Танки, танкетки и бронеавтомобили Впрочем, винтовки, пистолеты, пулеметы, даже гаубицы и мартиры это не самое главное. Но ну и что с того, что винтовок пулеметов гаубиц и мартир у немцев было меньше, чем у одних французов, даже не считая их союзников? Винтовки и гаубицы на самом деле не имели решающего значения. Ибо, как всем известно, главную ударную силу вермахта составляли панцервафы, сельч-танковые войска. И именно этот бронированный кулак Гитлера, обрушившийся на мирно дремлющие европейские государства, и стал решающим инструментом Блицкрига. Танковое полчища нацистов уничтожили демократические государства Европы огнедышащим катком, прокатившись по Старому Свету, сметая на своем пути слабо вооруженные и малочисленные армии истинных демократий. Так вот, именно об этих полчищах, а также о слабости и малочисленности танковых войск противников Германии мы в этой главе и поговорим. Как известно, в январе 1933 года, к моменту прихода к власти в Германии НСДАП, и ее фюрера Адольфа Гитлера, немецкий Рейхсвер танков в своем составе не имел. То есть не имел в строю. Что, впрочем, отнюдь не означало, что бронированных машин в его составе не было совсем, а также что о танках немецкие генералы не думали. Еще и как думали. Да, и бронемашину Рейхсвера все же мало-мало оно было. Хотя статья 169 Версальского мира Прямо и недвусмысленно гласила о том, что изготовление и импорт в Германию бронированных автомобилей, танков и прочих подобных видов вооружения категорически запрещены. Но уже в Булонских дополнениях к договору о мире союзники позволили немцам все же приобрести 150 бронированных автомобилей для тайной полиции и 105 бронированных транспортеров пехоты для Рейхсвера это конечно не три французских танков, но все же так что материал для практических занятий по теории танковой войны у немецких генералов все же был к тому же свободному полету и их теоретической мысли не мешали уходящие за горизонт ряды техники оставшиеся от прошлой войны как это было у французов немцы вольны были создавать в своем воображении идеальный танк чтобы потом когда нибудь сделать его вживую. В 20-е годы работа по опытному танкостроению шла в конструкторских бюро на территории Германии, а то, что затем втайне создавалось в опытных цехах этих конструкторских бюро, обкатывалось в Казани, в СССР. Уже в мае 1925 года Управление вооружений разработало спецификацию для первых немецких послевоенных танков. «Даймлер» К тому времени уже производившему для Рейхсвера бронированные машины СДКФЗ-3, Круп и Рейнметал, получили контракты на постройку двух танков, вес которых не должен был превышать 16 тонн. Максимальная скорость должна была достигать 40 км в час. Танк должен был быть способен преодолевать двухметровую траншею, а также препятствия высоту 1 метр, герметичный, устойчивый к газу корпус. Двигатель мощностью 260-280 лошадиных сил. Обязательным условием была установка радиостанции и способность плавать со скоростью 4 км в час. На танке должна была быть установлена башня с 75-мм орудием и пулеметом. Дополнительно он должен был располагать двумя другими пулеметными установками, одна из них во второй маленькой башенке в корме танка. Бронирование танка Ограничивалось 14 мм. Экипаж должен был состоять из шести человек. Командир, механик, водитель, радист и три стрелка. Один из них в кормовой башне. С целью сохранения тайны, танк был назван Грострактором. К 1929 году все три компании предъявили Рейхсверу свои образцы Гростракторов. Созданные танки соответствовали большинству требований управления вооружений за исключением того, что были слишком тяжелы. Наибольший вес имел танк Рейн-Металла 17580 17 кг. Надо сказать, немецкие разработчики этого нового оружия не были оригиналами. внешняя форма больших тракторов напоминала британские танки. Правда, британские бронированные машины имели в то время в качестве основного вооружения трехфунтовую 47 миллиметровую пушку Викерс Марк 3 тогда как немецкие – 75-миллиметровые орудия. Но в целом надо сказать, что шесть экспериментальных немецких тяжелых танков ничего особо нового в практику танкостроения не внесли. Это было развитие танковой традиции Первой мировой. Но зато работа над Гросс-тракторами позволила создать профессиональные команды танковых конструкторов, таких как Фердинанд Порше, ставший позднее ведущим танковым конструктором Германии. Тяжелыми танками прорыва дело не ограничивалось. Следующий заказ в июле 1928 года те же круп Даймлер и Рейнметал получили на разработку легкого танка под кодовым названием легкого трактора, причем управление вооружений хотело получить его максимально быстро. Даймлер от такой части самоустранился, в результате чего было круппом и рейнметаллом построено четыре танка. Легкие танки были закончены и готовы к испытаниям через полтора года после получения заказа, за что надо сказать спасибо Межсоюзнической военной контрольной комиссии, покинувшей негостеприимную Германию в начале 1927 года. Легкий танк должен был быть вооружен полуавтоматической 37 миллиметровой пушкой и пулеметом. Управление вооружения определило, что запас танка, должен был состоять из 150 снарядов и 3000 патронов для пулемета. Спецификациями была задана средняя скорость в 25-30 км в час и 20 км в час скорость при передвижении по пересеченной местности. Танк должен был быть маневренным и иметь броневую защиту достаточную, чтобы защищать от 13 миллиметровых пуль. Он должен был уметь преодолевать траншеи шириной 1,5 метра и иметь запас хода 150 км. Танк также должен был располагать радиостанции и по возможности уметь плавать. Максимальный вес не должен был превышать 7,5 тонн. Конструкционно легкий трактор напоминал английский Уипет, но значительно лучше вооруженный и технически более совершенный. Впрочем, это не имело особого значения. Тактическое предназначение легкого трактора было схожим с британскими коллегами. Плюс к этому немец своим 37 миллиметровым орудием должен был уничтожать на поле боя вражеские танки. И грос трактор и легкий трактор были машинами традиционного типа. Чего нельзя сказать о танке Отто Меркера из фирмы Крупп. Это была крайне интересная машина, с четырьмя большими колесами и гусеничным ходом. При необходимости колеса опускались, а гусеницы поднимались, и машина могла передвигаться по шоссе на колесном ходу. Шесть опытных образцов этой технически крайне сложные машины были собраны в 1928 году. Каждый из них имел башню с автоматической 37 миллиметровой пушкой и легким пулеметом в кормовой части. Три танка имели двигатели «Бенц» мощностью 50 лошадиных сил, а три — 70-сильные двигатели «НАГ». Весили танки по 5,3 тонны, Скорость машин на колесном ходу составляла 46 км в час, а с использованием гусениц — 23 км в час. Иными словами, немцы тоже, хоть и частично, пали жертвами гения Кристи, но пошли по другому пути, нежели советские танковые конструкторы, создавшие серию БТ. Меркер хотел получить танк, в котором водитель, не покидая боевой машины, мог бы за минуту перейти из гусеничного на колесный ход что довольно трудно сделать даже сейчас при современной технологической базе. Понятно, что в 1928 году создание такой рабочей схемы натолкнулось на непроходимые трудности. Хотя германская армия отказалась от идеи колесно-гусеничного танка, Крупп отправил чертежи Меркера и команду конструкторов на заводы Лансверк в Швеции, филиал корпорации Круппа, где конструкция колесно-гусеничного танка была доработана и запущено в производство под названием лансверг Л-30. Но в целом надо признать, что все немецкие танкостроительные экзорсисы до нацистского периода, что называется в металле, были крайне скромными. Чего совершенно нельзя сказать о теоретических разработках в области боевого применения танков. Здесь немцы были, как это выяснилось в первые же дни Второй мировой, впереди планеты всей. Первым делом Гудериан Сотоварищи напрочь отмели идею о том, что танк – это просто подвижная огневая точка для поддержки пехоты при прорыве сильно укрепленной обороны, каковым он считался во всем остальном мире. Прорывать вражескую оборону немцы к концу Первой мировой научились и без танков. Самой главной проблемой весеннего наступления Людендорфа нарас на оказалась не прорыв укрепленных позиций французов и англичан, а невозможность быстро нарастить ударную группировку уже за линией обороны противника, после ее прорыва. И поэтому Гудериан считал, что танки ни в коем случае не предназначаются для того, чтобы тупо прорывать оборону, быть бронированным тараном для масс пехоты, а обязаны служить острием ударного соединения, включающего в себя и моторизованную пехоту, и артиллерию на механической тяге, и подвижные тылы, и саперов с их минами, колючей проволокой и понтонами, тоже на грузовиках. Танковая дивизия по Гудериану обязана была уметь и мощно нести удар, прорвать фронт, вторгнуться в глубину обороны противника и там самостоятельно вести наступательный бой до полной победы, для чего иметь в своем составе все необходимые рода оружия, имеющие равную с танками скорость. Французская военная мысль отводила танкам сугубо тактическую роль. Гудериан сделал танковую дивизию инструментом оперативного искусства. Немцам, кстати, в плане теоретических изысканий очень помогло то, что в Первую мировую танков у них не было. И, следовательно, не имелось в наличии авторитетных генералов, имевших за плечами опыт успешного применения танков в качестве подвижных огневых точек. А вот для французов успешный опыт боев во Фландрии и Шампане стал своего рода стопором для развития танковой мысли. Были, конечно, и во Франции разного рода прожектеры, типа полковника Деголя которые настаивали на сведении танков крупной группы. Но на оонные прожекты никто в верхах французской армии особого внимания не обращал. Июльский прорыв в 18-м у шатот ери и Велли-Котре, осуществленный при помощи девяти танковых батальонов, увенчался успехом. Увенчался. Немцы бежали в ужасе. Бежали. Десять тысяч пленных и 250 орудий бросили на поле боя. Имел место такой факт так как овощу рожна, спрашивается. От добра добра не ищут. Если отцы побеждали проклятых Бошей с помощью танковых батальонов, стало быть, и детишки не должны свои танковые войска строить так же. Неча тут велосипед измышлять. Так что танковые идеи немцев и французов кардинально разошлись. Да вот только беда для немцев была в том, что французы в своих 49 танковых батальонах имели вполне себе танки. К тому же, начав на рубеже десятилетий смену модельного ряда бронетанковой техники с заменой пожилых f 17 новенькими Сумуа и гочкисами, а немцы в штатах своих идеальных танковых дивизий рисовали танковые батальоны, состоящие по большей части из воображаемых танков. Первая немецкая танковая дивизия, созданная в 1935 году, имела на вооружении две сотни ПЗ1, И это было все, чем в реальности тогда располагал вермахт. Впрочем, истины ради надо сказать, что до 1929 года французская армия тоже не баловала себя постройкой новых танков, ибо имела на вооружении легкий Рено ft 17 и его модификацию ФТ-18 в количествах более чем изрядных, а также десяток тяжелых 2 Си. В 1924-26 годах все более-менее подходящие танки «Рено», каковых после войны осталось более 3000, прошли модернизацию. На эти машины установили более мощные 50-сильные двигатели, благодаря чему скорость танков возросла до 16 км в час. И была увеличена толщина броней, которую довели до 22 мм в особо уязвимых точках. Лобовая броня корпуса и башни. Модернизированный подобным образом танк получил обозначение Renault М26-27. Таких танков в строю французской армии к 1930 году имелось более 1800 единиц. Но поскольку все эти машины уже отслужили минимум по 10 лет, командование французской армии решило серьезно обновить бронетанковый парк, впрочем, никак не меняя свои взгляды на применение танков в бою. Посему большинство новых французских танков имели на вооружении краткоствольное противопехотное орудие Renault Р-35, Хочкис, Ш-35 и fcm 36 Малую скорость, чтобы не отрываться от атакующей пехоты, и что было самой большой ошибкой, не имели в составе экипажа командира. То есть должность такая, конечно, была, и занимавший ее человек в ведомости на получение жалования расписывался именно как командир танка, но настоящим командиром он не был. Он был наводчиком пушки или даже ее заряжающим, то есть в реальном бою физически не имел возможности контролировать ситуацию за бортом и, исходя из обстановки, руководить своим экипажем. Эта ошибка французских конструкторов логически вытекала из того предназначения, которое планировалось для танков во французском генштабе. Ибо, по мнению генералов, для неторопливо двигающегося танка член экипажа, не занятый боевой работой, не стреляющий с пулемета, не сидящий за рычагами, не наводящий и не заряжающий орудие, был абсолютно излишен. Кстати, такими же примерно доводами руководствовались и наши полководцы, заказывая танки для РКК. И Т-26, и БТ были машинами без командира. Потом, уже накануне войны, и французы, и мы Начнем лихорадочно сводить наши безнадежно устаревшие танки с сопровождения пехоты в дивизии корпуса. А потом будем удивляться, почему же ничего не получилось. То есть слепыми на поле боя. А учитывая, что радиостанцию для танка и мы, и французы считали излишней роскошью и даже барством, то и глухими. Немцы же всю свою линейку бронетехники создавали именно в рамках концепции танковой дивизии как инструменты оперативного искусства. Все их танки, кроме пц 1 там его просто некуда было всунуть, имели в составе экипажа человека, который не вел машину, не наводил и не заряжал оружие, а командовал танком. И все их танки имели радиостанции. Правда, французы к 1936-1937 годам начали менять свои взгляды на назначение танков и даже 15 декабря 1937 года выпустили инструкцию, озаглавленную «Современные принципы использования новейших танков». Инструкция эта предписывала как можно скорее приступить к формированию танковых дивизий, которые планировалось оснастить двумя батальонами тяжелых танков типа «Шарби-1», «Шарби-Бис», шарби тр и четырьмя батальонами легких танков «Р-35» и «Х-35». Однако выпуск танков, особенно тяжелых, шел медленно. Средств ускорить выпуск не было, поэтому формирование дивизий переносили на все более и более отдаленные сроки. Лишь в 1937 году, когда стало ясно, что танки в достаточных количествах не предвидятся вообще, командование французской армии решило все же сформировать три танковые дивизии, но насчитывающие не шесть, как планировалось, а четыре батальона. Из которых два батальона тяжелых танков и два батальона средних танков Renault д 1 или рено Д2, но опять же это решение так и не было до самого начала войны воплощено в жизнь. Да и применение этим дивизиям французы реально не видели. Инструкция от 16 декабря 1938 года предусматривала использование танковых дивизий для усиления ударной пеходной группировки предназначенной для прорыва оборонительных порядков противника на всю глубину. Танковая дивизия в этом случае теоретически должна была взаимодействовать с легкой дивизией, но проверить на практике, как это работает, французы так никогда и не удосужились. И, кстати, если уж у немцев в графе бронетехника учитываются все до последнего ПЦ-1 в учебных батальонах, то почему французам никто не плюсует в графу бронетанковое вооружение танкетки «Трактор инфантерии Рено УЭ-1931»? Резун, например, когда считает советские танки на 22.06.41 года, то Т-27 смело назначает бронеединицей. А почему не сделать этого с УЭ-1931? Он ведь тоже, как и Т-27, ведет свою родословную от английской танкетки «Карден и тоже вооружен пулеметом. А этих девайсов у французов было ни много ни мало, а 2230 штук. И почему бронеавтомобили французской армии упоминаются в разных исследованиях мельком, походя, как будто никакого боевого значения они не имели и стояли в строю так для Близеру? А ведь у французов была целая орда бронеавтомобилей Панар П-178, почти половину из которых немцы, побрезговавшие принять на вооружение большинство из французских танковых трофеев, взяли к себе на службу с большим удовольствием. Ведь этот бронеавтомобиль, принятый на вооружение 15 января 1937 года, имел в качестве основного вооружения не пулемет или несколько пулеметов, как большинство его одноклассников в вермахте, а вполне себе современную 25 миллиметровую пушку СА-1934 фирмы Гочхис и спаренный с ней пулемет. Снаряд этой пушки весом в 320 граммов покидал ствол длиной в 72 калибра со скоростью 950 метров в секунду. То есть на срезе ствола его энергия составляла более 140 тысяч ньютонов, и на расстоянии в 500 метров он запросто пробивал 40-мм бронеплиту. Между прочим, результат недостижимый для 37-мм немецкой противотанковой пушки. А учитывая, что ни у одного немецкого танка бронирование в 1939 году не превышало 30 мм, то для любого панцера он и панар мог стать постоянным ночным кошмаром. Плюс к этому машинка развивала скорость в 72 км в час и 42 км в час по бездорожью. Имела запас хода в 363 километра и 26-миллиметровую лобовую броню. А то, что этот бронеавтомобиль был колесным, так я вам скажу, что в Ортуае и Фландрии, где им предстояло действовать, настоящее бездорожье еще надо поискать. И стоило это чудо всего 275 тысяч франков, тогда как самый замухрышистый Гочкис, h аж 35, обходился французской казне в 410 тысяч франков, а Сомоа С-35 в 600 тысяч. Что называется, почувствуйте разницу. Этих весьма перспективных машин французы выпустили 527 единиц, и еще 414 панаров было принято на вооружение в варианте Панар-178Б, то есть с 47 миллиметровой пушкой СА-37, Правда, спаренным пулеметом в этом случае пришлось пожертвовать, чей 1,4-килограммовый снаряд покидал ствол с начальной скоростью 855 метров в секунду и пробивал на 200-метровой дистанции 80-миллиметровую броню, а с 6-метровой орудие «Панар-178Б» пробивало броню толщиной 60 мм. Но, разумеется, 941 бронеавтомобиль, Имеющийся на вооружение к маю 1940 года, вооруженный эффективным противотанковым орудием, не имел никакого боевого значения, и о его существовании, если и стоит упоминать, то так, между прочим, как о некоем французском курьезе. И тем более никто у французов не считает две сотни бронеавтомобилей Панар 165-175, хотя приняты они были на вооружение в 1933 году. Зачем? Ведь всем понятно, что бронеавтомобиль есть оружие вспомогательное. То ли дело танк ПЦ-1, жуткий монстр и кошмарный ужас любой европейской армии. Итак, по состоянию на 1 марта 1939 года соотношение сил сторон по бронетанковой технике таково, включая технику в учебных частях и ремонте. Танкетки с пулеметным вооружением Германия. 0, Франция. 2230. Рено УЭ. Образца 31 года с 7,5-мм пулеметом. Чехословакия. 70. ВЗ-33. Польша. 610. Из них более 240 ТКС с 20-мм противотанковым ружьем «Солатурн». Бронеавтомобили с пулеметным вооружением. Германия 339, Франция 214, Чехословакия 68, Польша 0. Бронеавтомобили автомобилей с пулеметно-пушечным вооружением. Германия 123, Франция 587, в основном Панар-178, Чехословакия 27, Польша 90. Легкие танки с пулеметным вооружением. Германия 1445 z 1 Франция 285. В основном А. Р-33, дробь Р 35, zt 1 Чехословакия 0, Польша 0. Легкие танки с пулеметно-пушечным вооружением. Германия 986, ПЗ1, Пиц 2, Франция 2315, из них 723 ФТ-17. Чехословакия. 349. Из них 279 ЛТ-35. Польша. 313. В том числе 90 Рено ФТ-17. Средние танки. Германия. 80. 30 Пицет-4. АУСФ А и 45 пицет с 37-мм пушкой. Франция. 453. Рено Д1 и Д2, Сомоа С-35, Чехословакия 0, Польша 0. Тяжелые танки. Германия 0, Франция 229, 6 70-тонных 2С, остальные шар 1 разных моделей. Чехословакия 0, Польша 0. Опять же знатоки мне возразят, что к 1 сентября 1939 года вермахт имел на вооружении Вдобавок к сошедшим к тому времени заводских конвейеров собственно собственным немецким танком пц 2 имелось уже 1223, Пицет-3, 98, пицет Еще и 219 бывших чешских ЛТ-35 и 76 чешских же, но построенных уже после провозглашения протектората Богеями и Моравии ЛТ-38, а ниже пц 38 т На что я отвечу, что чехи? Если бы захотели в марте 1939 года сражаться, вполне могли бы это сделать. А на реплику о том, что в где имел подавляющее превосходство в вооружениях, и борьба эта была о природе бессмысленной, отвечу следующим. Все знают, что в сентябре 1938 года правительство Чехословакии в ответ на угрозы Германии силой отнять немецкоговорящие богемские районы объявило мобилизацию. На линию огня к 1 октября было выставлено 1 185 тысяч штыков и сабель при соответствующем тяжелом вооружении, среди которого было 279 легких танков ЛТ-35 с 37 миллиметровой пушкой. Не бог весть, конечно, какое количество, но все же. Мобилизация эта, как известно, закончилась пшиком. Войска вскоре после Мюнхенской конференции были распущены по домам, танки, соответственно, вернулись в места постоянной дислокации. Но немцы, в силу своей злокузненности, продолжали вынашивать вероломные замыслы в отношении миролюбивой Чехословакии. Их чаянием затаившейся было после смерти Андрея Глинки, словацкий сепаратизм поднял голову и начал зловеще тлеть. Причем усиленный сепаратизмом Подкарпатским, первую скрипку в котором играло движение Августина Волошина, чешский генштаб имел на руках неоспоримое свидетельство того, что Гитлер неудовлетворенный результатами Мюнхена, вынашивают планы по полному подчинению Чехии и Германскому рейху, главным образом из-за чешского промышленного потенциала. В конце концов, президент Гаха, к этому времени Эдвард Бенеш благоразумно скрылся в Англию, передав полномочия президента Чехословакии этому пожилому господину. Кстати, совершенно непонятно, на каких основаниях потом он и Бенеш вдруг стал главой Чехословацкого государства в изгнании ведь к марту 1939 года он был никем. И министры иностранных дел Хвалковский были вызваны к Гитлеру, где последний предложил двум первым лицам Чехословацкой республики совершить небольшое должностное преступление, подписать меморандум о вхождении Чехии в состав Рейха под именем Протекторат Богемии и Моравии. Чехи поломались немного и эту бумагу подписали. На следующий день, 17 марта, немецкие войска вошли в Прагу, и с независимой Чехией было покончено на долгие 54 года. Главной причиной, почему чешская армия не стала сопротивляться поглощению своей страны Германии, называют ее слабость, несоизмеримую с вооруженными силами Рейха. Дескать, имея всего 279 танков, как мы могли сопротивляться Армаде в 2000 бронированных монстров? Чехи очень забавные пассажиры. Да, они имели всего около 500 бронеединиц против двух с лишним тысяч немецких. Но, во-первых, 350-х танков имели в качестве основного вооружения 37 миллиметровую пушку, тогда как у немцев таковых бронеединиц имелось 1066, из коих 986 были ПЦ-2 с 20 миллиметровым орудием, в немецких документах проходящим под наименованием «Тяжелый пулемет». Танков с 37 миллиметровой пушкой – Равным по боевым возможностям Чехов, у немцев имелось всего 45 машин. Плюс к этому было 35 PC4 с 75 мм орудием. Все остальные немецкие танки были, по сути, пулеметными танкетками. Во-вторых, на территории Чехословакии имелось как минимум около 150 новеньких танков того же класса, что и ЛТ-35 на заводах Шкоды. Это были машины из румынского, около 90 единиц перуанского, швейцарского, афганского и литовского заказов. Что делает государство с боевой техникой, находящейся на его территории, предназначавшейся для экспорта, в предвидении войны? Конфискует эту технику. Так поступили британцы с чилийскими линкорами накануне Первой мировой, конфисковав их на нужды Гранд Флита. Что же мешало чехам конфисковать предназначенные для румын, литовцев, швейцарцев, и экзотических перуанцев с афганцами танки. Ведь налицо типичный форс-мажор, угроза вражеского вторжения. И эти действия Праги были бы понятны заказчикам. Почему же продукция «Шкоды» не пошла на пополнение танкового парка чешской армии? А потому что чехи и не думали сопротивляться своей инкорпорации в Рейх. Вхождение в состав Германии предоставляло чешской промышленности огромный рынок сбыта. А учитывая, что чешская промышленность — эта промышленность в основном тяжелая и военная, не стоит удивляться, что шкурные интересы чешских промышленников, да и рабочих чего уж там, перевесили разного рода патриотическую шелуху, щедро рассыпаемую правительством Бенеша. Чехам была не нужна независимая Чехия. Им нужен был гарантированный кусок хлеба. Бенеш гарантировать его не мог. С 1932 года Чехословакия находилась в эманентном экономическом кризисе и выхода из него не видела. Гитлер с кусок, да еще и с маслом, гарантировал однозначно. И чехи выбрали Гитлера, наплевав на собственную независимость. А то, что после войны они объявили себя первой жертвой Второй мировой войны, так надо же было им как-то отвлечь внимание мировой общественности от статистики деятельности их многочисленных заводов, в 1939 45 годах. Глава 4. Авиация. Ладно, с танками не получилось. Но хоть в авиации-то Гитлер был, как это пишут во всех книжках про войну, на самом деле сильнее всех своих врагов, хоть поодиночке, хоть вместе взятых. Никак нет. Все ужасные байки — объемевшим место на 1 сентября 1939 года немыслимом немецком превосходстве над союзниками в воздухе, не более чем тщательно разработанная, скрупулезно внедренная во все без исключения книги, статьи и фильмы о войне и миллион раз повторенная ложь. Впрочем, как и все остальные мифы о чудовищных объемах немецкого довоенного производства вооружений для сухопутной армии, о чем уже сказано выше. Как известно, Версальский мир запрещал иметь Германии военную авиацию. Но уже 14 апреля 1922 года запрет на производство самолетов был союзниками снят. Немцам разрешалось строить аэропланы гражданского назначения с максимальной скоростью 177 км в час, с потолком в 4876 метров и с дальностью полета не более 274 км. Такие данные, по мнению вождей Антанты, не позволят Германии создавать военные самолеты. Но на всякий случай, любое производство аэропланов все равно контролировалось военной комиссией союзников. Но, как говорится, как волка не корми, одним словом, военные самолеты немцы потихоньку разрабатывали, конечно, в глубокой тайне и очень ограниченно. Но все же к возрождению своих военно-воздушных сил ваймарские авиастроители потихоньку готовились. И когда новый канцлер Адольф Алаизович Гитлер 1 марта 1935 года объявил создание создании Люфтваффе, на нескольких десятках аэропланов, до этого бывших тремя рекламными эскадрильями, аэродромные техники тут же намалевали прусские кресты. 14 марта сформированная на базе этих трех рекламных штафелей истребительная авиационная группа «Добрец» Бипланы Р-64, Р-68 и Х-51 получила почетное наименование Рихтгофен. Кроме нее в составе Люфтваффе в это время были введены также две бомбардировочные авиагруппы Кампфлиргер-группы Тутов и Фасберг. Обе они были сформированы в качестве транспортных подразделений еще 1 апреля 1934 года на аэродроме Тутов в 74 километрах в восточне и на аэродроме Фасберг в 65 километрах северо восточнее Гановера, из-за чего и получили такие наименования. При этом авиагруппа Тутов была оснащена самолетами Ю-52, а в составе авиагруппы Фасберг, кроме того, также были До-11 и До-23. Таким образом, к лету 1935 года немецкие ВВС располагали сотни истребителей и полутора сотнями бомбардировщиков. Попрошу всех это запомнить. При этом отмечу, что первые серийные истребители Х-51А1 стали сходить со сборочной линии завода «Хенкель» с апреля 1935 года. До этого боевых истребителей Германия не строила. В апреле 1935 года «Люфтваффе» приняли первые четыре Х-51. В июле 1935 года выпуск был доведен до 10 самолетов в месяц. Иными словами, немецкие ВВС только-только начинали делать свои первые шаги. Итак, в марте 1935 года Гитлер объявил о том, что создает военно-воздушные силы. Каковая декларация, по мнению большинства послевоенных историков, говорила об исключительно агрессивном характере, наврожденного национал-социалистического государства и о неуемном желании нацистских вождей сонепременно замутить новую всеевропейскую войну в качестве реванша за поражение в Первой мировой. гуд На мгновение согласимся с этим тезисом. И посмотрим, что в это время творилось в области авиации у стран, будущих жертв неистовой немецкой фурор теотоникус. Каковы и, как написано во всех книжках про войну, с бессильным ужасом наблюдали за лавинообразным увеличением германских вооружений, в первую очередь бронетанковых и военно-воздушных. Посмотрим и немало подивимся открывшимся фактом. И начнем с Великобритании. Авиация его величества была одной из сильнейших в мире на рубеже 20-30-х годов. И только, но уж очень ловкий и беспринципный писака, типа Аризуна, сумел бы изобразить Р.А.Ф. с копищем устаревшего хлама, не способного ничего противопоставить, чудовищно могучим Люфтваффе. Знающие же люди в курсе. Англичане начали подготовку ко Второй мировой войне как минимум года на два раньше немцев. Читатель сомневается. Что ж, как всегда, факты в студию. Известно, что только спустя полтора-два года после своего официального дня рождения Люфтваффе начало получать на вооружение взамен совсем уж безнадежно устаревших аэропланов типа Ю-52 из бомбардировщика, списанного за устарелостью в транспортодесантную машину, араду 64 или Дорния-11, истребители биплана Хенкель-51, одномоторные штурмовики Хеншель-123, бомбардировщики Юнкерс-86 и разведчики Дорния-17. В то же время в конструкторских бюро Хенкеля, Мессершмитта, Танка, Юнкерса, Дорнье и прочих шла лихорадочная разработка машин нового поколения, которые сменят этот модельный ряд. В те годы авиация развивалась бешеными темпами. Примерно такая же лихорадка царила и по другую сторону Ла-Манша. Там тоже конструкторы выбивались из сил, создавая новые образцы авиационного вооружения. Но... Авиастроительная лихорадка началась на Британских островах, намного раньше таковой в Германии, причем задолго до декларации создания создании Люфтваффе, а иногда даже до прихода к власти в Берлине НСДАП. Далеко ходить не будем. Возьмем для примера историю создания немецких и британских истребителей, схлестнувшихся осенью сорокового года в небе над Ла-Маншем и Южной Англией. Задание на проектирование и создание единого истребителя моноплана, который должен был сменить стремительно стареющий Хенкель 51, позже оказавшийся в небе Испании безнадежной рухлюдью, было дано руководством Люфтваффе, фирмам Арадо, Фоки-Вульф и Хенкель в феврале 1934 года. Заметим, что фирма Мессершмид бау в списке претендентов на разработку этого истребителя отсутствует. Вилли тем не менее, в марте 1934 года все же приступил к разработке истребителя в инициативном порядке и на собственные деньги. Первый прототип BF-109V-1 был построен в Аугсбурге весной 1935 года, и 28 мая 1935 года он впервые поднялся в небо. А просвещенные мореплаватели? Британцы по сию пору уверены, что победу в битве за Англию одержал истребитель Спитфайр, хотя «Харрикейны» на самом деле сбили гораздо больше немцев. Так вот, рождение этого самолета напрямую связано с заданием F-7-30 на новый одноместный дневной и ночной истребитель, выданным английским министерством авиации осенью 1931 года. Конструкторское бюро фирмы Supermarine Aviation Works, возглавляемое Митчеллом, на основании этого техзадания создало цельнометаллический моноплан с крылом «Обратная чайка» и двигателем «Роус-Ройс гос хоук в 1933 году. В первый раз этот самолет поднялся в небо в феврале 1934 года, на год раньше шмидта Коллега-истребителя фирмы «Супермарин Харрикейн», созданной компанией «Хоукер», начал проектироваться в 1933 году. Первый полет опытного образца состоялся 6 ноября 1935 года. Читатель может возразить, что, дескать, может, британцы и начали раньше немцев создавать самолеты Второй мировой войны, но зато по количеству этих аэропланов, выпущенных до 1 сентября 1939 года, немцы запросто превзошли всех своих врагов. Так вот, это не так. Английские истребители строились темпами ничуть не меньшими, чем немецкие. Уже 3 июня 1936 года Компании «Хоукер» был получен первоначальный заказ на 600 серийных машин «Харрикейн», а фирмой «Супермарин» на 310 спитфайров В это время, дорогой читатель, о серийном производстве БФ-109 речи еще даже и не шло. Оно началось только в феврале 1937 года. У британцев к началу Второй мировой войны в метрополии имелось 78 эскадрильей, 1456 боевых самолетов, в том числе 585 бомбардировщиков, полностью укомплектованных матчастью и экипажами. Около двух машин находилось в резерве. В заморских военно-воздушных силах было 34 эскадрильи, 435 самолетов, из которых 19 эскадрили базировались на Среднем Востоке, 7 в Индии и 8 в Малае. Что же касается только новейших истребителей, Только во времени первых выстрелов Германо-Польской войны в частях первой линии английских ВВС чистилось 306 спитфайров и 285 харикейнов, не считая 348 гладиаторов, последних и самых лучших истребителей бипланов британских ВВС. У немцев на 1 сентября 1939 года в первой линии насчитывалось 790 истребителей БФ-109Е1 плюс 310 машин более ранних выпусков и ремонтных, 95 двухмоторных истребителей БФ-110Б и БФ-11С и 33 биплана АРАДУ-68. То есть, если бы 1 сентября 1939 года немцы напали на Англию, то небольшое превосходство в истребителях у них бы было. Напротив немцев была коалиция держав. И вот этой коалиции немцы численно уступали по всем видам военных самолетов. Буквально пару слов больше и не надо, о Польше. Как известно, польская авиация не являлась по состоянию на сентябрь 1939 года ни современной, ни многочисленной, но все же она была, и не упомянуть ее в контексте подсчета антинемецких военно-воздушных сил было бы прямым оскорблением славных соколов маршала Рыц Смиглова. Так вот, польская истребительная бригада состояла из двух дивизионов по две эскадрильи в каждом. Всего польская истребительная авиация включая истребители, подчиняющиеся командованию армиями, насчитывало 164 современных, по понятиям поляков, машин, в основном Р-11 разных модификаций. Условно плюсуем их к истребительной авиации союзников, условно потому, что самый многочисленный польский истребитель, Р-11, к сентябрю 1939 года уже устарел и по всем статьям уступал БФ-109 даже первых модификаций. Затем Франция. Она тоже начала готовиться ко Второй мировой войне намного раньше немцев. Но благодаря гальскому характеру подготовилась к ней не столь толково, как Великобритания. Впрочем, французам, тем не менее, есть чем гордиться. Например, Франция была первой страной, принявшей на вооружение истребитель «Моноплан» с артиллерийским вооружением. Первые самолеты «Девуатен-501» с 20 миллиметровой пушкой начали поступать в строевые части «Армей-де-Люр», так стали называться французские ВВС, после того, как 1 апреля 1933 года стали независимым родом войск, в ноябре 1934 года. И за два года их количество превысило 360 машин. На Девуатенах семейства Д-500-501-510 в 1936 году у французов летало шесть истребительных эскадр. Тогда как у Германии в это время имелось менее 200 истребителей бипланов, Более того, немцы только к апрелю 1937 года планировали по программе расширения Люфтваффе иметь 12 истребительных групп, по 48 машин в каждой. Пять из которых будут иметь на вооружении бипланы Хенкель 51, а семь других должны будут получить бипланы АРАДУ-68. Но французы, как и англичане, энергично развивали свои ВВС. Едва ли не каждый год, меняя планы строительства самолетов, в сторону их увеличения. 13 июля 1934 года Министерство авиации Франции выдало требования на создание современного одноместного истребителя, который бы к 1938-1939 году сменил бы только-только появившиеся «Девуатены» серии 500-501-510. И в рамках этих требований французские конструкторы фирм «Муран сольньер и «Блок» начали разработку тех истребителей, на которых французские пилоты встретят войну. Увы, к прискорбию французского народа, созданные этими конструкторами машины окажутся гораздо слабее немецких истребителей, создаваемых в эти же годы. Впрочем, то, что французы люто затормозили с созданием машин, способных противостоять милю, вовсе не означает, что они не готовились к войне. Еще как готовились. Но политическая свистобляска во Франции во второй половине 30-х годов привела к тому, что заказанные ВВС еще 15 марта 1938 года 940 истребителей МС-405 и МС-406 так полностью и не были поставлены в строевые части до начала войны. А вдобавок к этому эти самолеты еще и устарели. А как им не устареть, если их разрабатывали 4 года? За это время мировая авиационная мысль ушла далеко вперед. Тем не менее, к 1 сентября 1939 года французские ВВС имели в строю 557 маранов из них 312 самолетов первой линии в составе 12 групп по 26 истребителей в каждой. Кроме этих самолетов, французы к началу войны располагали 249 новейшими истребителями блок 151 и 152, которые, в отличие от маранов вполне соответствовали по скорости маневренности и вооружению своим немецким оппонентам. Они создавались в рамках того же заказа Министерства авиации Франции, выданном 13 июля 1934 года и окончательно утвержденным 16 ноября 1935 года, что и истребители фирмы «Муран Сольньер». Но благодаря более ответственному отношению конструкторов фирмы «Блок» к своему делу оказались куда лучше Маранов. Впрочем, оба эти самолета по своим боевым и летным характеристикам уступали истребителю ДВАТНД-520, который был, без сомнения, самым лучшим истребителем производства Франции, использовавшимся в ее ВВС во время Второй мировой войны. Снят с вооружения только в 1953 году. Первый свой полет машина совершила 2 октября 1938 года, и к моменту начала Второй мировой войны около 40 самолетов были собраны на авиационных заводах. К 10 мая 1940 -го года с конвейеров сошло 437 истребителей Д-520. Но мы не станем лезть поперек батьки в пекло и остановимся на августе 1939 в котором 520-е Девуатены еще только начинают прибывать на аэродромы французских ВВС, вызывая удивление пилотов и механиков своими вылизанными формами. Таким образом, сентябрь 1939 -го года застал французскую истребительную авиацию в самом разгаре перевооружения, практически завершившегося к маю 40-го. Впрочем, это французам не сильно помогло. Но не только одномоторные монопланы числились истребителями в Армайде-Лео. Отдали французские авиационные генералы свою дань и модной в конце 30-х годов идеи тяжелого двухмоторного истребителя, он же, но в иных модификациях, штурмовик, разведчик, в общем, и Швеция на дудее и Грец. Министерство авиации Франции выпустило 31 октября 1934 года спецификацию на двухмоторный, двух двухтрехместный многоцелевой «Multi-Plex de Defense» – многоместный истребитель, в соответствии с которой была начата разработка самолета по ТС-63. Опять же замечу, в это время о создании Люфтваффе Гитлер только еще мечтает. А французы уже планируют строить двухмоторные тяжелые истребители, они же разведчики, они же штурмовики, они же самолеты поля боя. Всего во всех модификациях этих потезов к маю 40 -го года французские авиационные заводы понастроили 1115 машин. К началу же войны было построено более 290 двухмоторных тяжелых истребителей 85П630 и 206П631. В то время как бф 110 б и БФ-11C, их прямых немецких конкурентов, было выкачено за ворота немецких авиационных заводов 159 штук, и из них только 95 были поставлены в строй. Но французы не ограничились производством собственных истребителей. В предвидении грядущей войны они обратились за помощью за океан. Желанным приобретением для французских авиационных генералов стал истребитель Хок-75. Переговоры представителей Франции с Кертис-Райд Корпорейшн, создателем «Ястреба», начались в феврале 1938-го, когда к серийному производству Р-36А под каковым наименованием «Хок-75» проходил службу в американских ВВС, еще только готовились. В мае 1938 года министр авиации Франции Ля Шамбр заявил, что, невзирая на цену, истребитель «Хок-75А» будет куплен и он был так и куплен. До конца августа 1939 года французские ВВС получили 130 этих машин из 200 заказанных. Первые 42 самолета этого типа прибыли во Францию в марте 1939 года. Итак, подведем итоги. Французская истребительная авиация по состоянию на 1 сентября 1939 года насчитывала в своих рядах 926 современных одномоторных истребителей и 292 моторных машин этого типа. Правда, не все эти самолеты входят в число машин первой линии, но, как показывает практика, когда нужда заставляет, в бой идут и учебные, и резервные, и всякие и иные прочие аэропланы, лишь бы могли летать. Посему разбивку на самолеты первой линии, самолеты второй линии, запасные самолеты мы делать не станем. Ни у немцев, ни у их противников. Пусть будет так, как оно и было на самом деле. А на самом деле ситуация обстоит следующим образом. По легким истребителям французы немного уступают немцам, по тяжелым чуть превосходят. Но 3 сентября 1939 года Франция объявляет войну Германии вместе с Великобританией. И в этом случае ситуация для немцев становится безнадежной. По современным истребителям западные противники Третьего Рейха, даже без Польши, впрочем, ее ПЗЛ, П-11 вряд ли можно отнести к современным машинам, превосходят последние в 1,3 раза. Это не учитывая устаревшие и оказавшиеся неудачными, тем не менее принятыми на вооружение машины, все эти гладиаторы, 500-е разные гонлеты, фьюри, кадроны и прочие тоже истребители. Если считать и их, как обычно делают резунисты при подсчете советской авиационной мощи, на 22 июня 1941 года, то превосходство западных союзников над немцами в истребителях становится двукратным. При этом прошу заметить уважаемого читателя, мы не плюсуем к авиации союзников голландские и бельгийские ВВС, которые тоже чего-то стоили. Но, может быть, немцы были многократно сильнее своих врагов в ударной авиации? Что ж, давайте посмотрим. К 1 сентября 1939 года, в составе Люфтваффе насчитывалось 351 бомбардировщик Хенкель-111П, 431 Хенкель-111Х, 218 дорнье 17 с 123 Дорнье-17Е, 36 Дорнье-17М и 12 Юнкерс-88А1. Кроме того, имелось 9 групп пикирующих бомбардировщиков, располагавших 295 Ю-87А-Б, а также одна группа непосредственной поддержки войск, имевшая в своем составе 40 штурмовиков х 123 а 1 Разбивки на самолеты первой линии и ремонтные мы, опять же, делать не будем. Рано или поздно, но ремонтирующиеся самолеты все равно вступают в строй. Что бросается в глаза? Во-первых, однотипность парка. Подавляющее большинство самолетов – это 111-е Хенкель и 17-е Дорнье. Во-вторых, его современность. Как известно, бомбардировщики фирмы «Хенкель» начали разрабатываться в начале 1934 года. Опытный «Хенкель-111А» был готов к полету 24 февраля 1935 года. А принята в 1937 году на вооружение была модификация «Хенкель-111Б». В-третьих, исключительно тактическое предназначение этой ударной армады. Кстати, немцы, на удивление, быстро сменили парк своей бомбардировочной авиации в феврале 1936 года. Люфтвафы получили первые 30 бомбардировщиков Юнкерс 86, а к 19 сентября 1938 года Камф Гешвагер. Бомбардировочная авиация Люфтвафы состояла сплошь из этих машин, каковых насчитывалось 235 единиц. А уже через год в строю немецких ВВС. Эти бомбардировщики полностью уступили свое место Хенкелем и Дорнье. Но это так, к слову. Что этому сплоченному немецкому бомбардировочному кулаку противопоставили в сентябре 1939 года в качестве ударной авиации французы? Зоопарк. За два года до рождения Люфтвафа французские ВВС приняли схему модернизации, которая предусматривала постройку до конца 1936 года 350 бомбардировщиков из 210 средних, 120 тяжелых и 20 дальних четырехмоторных. Кроме них предусматривалось иметь 310 двухмоторных многоместных самолетов для поддержки войск, способных успешно действовать над полем боя. Затем, через два года, план был изменен. Теперь бомбардировочные силы Армей решено было увеличить до 984 бомбардировщиков и иметь 41 эскадрилью ударных самолетов в первой линии, и столько же, во второй, французские бомбардировочные эскадрильи насчитывали 12 машин. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Во-первых, желаемого количества машин построено так и не было. Во-вторых, те, что были построены, представляли собой такое адское скопище разномастных и разнокалиберных аэропланов, что, глядя на него, министр авиации Франции, наверное, плакал на взрыв. И ничего удивительного в этом не было. 34-38 годы во Франции – период перманентного политического кризиса. В этой обстановке все авиационные фирмы старались протолкнуть в правительстве заказы на свои машины. И не имело значения, насколько эти самолеты будут соответствовать французской военной доктрине. А поскольку фирм было 8, а французские авиационные генералы никак не могли решить, какие именно самолеты и в каких модификациях им все же нужны, то масштаб французского авиастроительного бардака легко можно себе представить. Плюс к этому, ассигновав колоссальные суммы на строительство линии Мажино, французские законодатели весьма неохотно ватировали покупку новых самолетов. Зачем? Ведь строится стена фортов и бетонных дотов, которая навсегда оградит милую Францию от безжалостных тефтонов. Самым серьезным французским бомбардировщикам, из принятых на вооружение и участвовавших в войне, был четырехмоторный «Форман» F-220, который строился с 1935 по 1938 годы. К началу войны французские ВВС имели 70 этих машин, организационно входящих в две тяжелые группы по французской классификации B-5. Кроме них, французы имели еще 21 группу бомбардировщиков, две легкие класс B-3 с американскими «Мартин» 167F, пять штурмовых групп, с самолетами Бригет-691, Бригет-693, ПТ-633 и 14 групп средних бомбардировщиков, относящихся к классу Б-4. Три из этих 14 групп были полностью перевооружены на новейшие средние бомбардировщики, Лео-45. До начала войны было заказано 749 этих машин. К завершению боевых действий выпущено всего 452 самолета. Остальные 11 бомбардировочных групп Б-4 имели смешанный состав из Лео-45 и устаревших Блок-210. В сентябре 1939 года французские ВВС имели еще 169 МБ-200, из них 92 в первой линии в семи бомбардировочных группах. 45-е Луары и Оливье должны были сменить в составе Армейд-Лёх также бомбардировщики АМИО-143 по ТС-540-542. Лео-257 БИС, которые к сентябрю 1939 года устарели и, обладая неудовлетворительной маневренностью и, будучи слишком медленны, последовательно слишком уязвимы, уже не могли служить в качестве дневных ударных самолетов. Всего французы на момент начала войны располагали 786 тактическими бомбардировщиками, всего, считая машины первой линии, резервные и устаревшие, и 710 тяжелыми, четырехмоторными бомбардировщиками. Кроме них, очень много самолетов проходило испытание, числилось в резерве, модифицировалось. Но в целом, надо сказать, что французская бомбардировочная авиация численно уступала немецкой, как минимум в полтора раза. И даже наличие у французов тяжелых бомбовозов F-220 никак их шансы на победу в грядущей войне не повышало. Но зато у французов были союзники. Британцы бардака, подобного французскому, в своей бомбардировочной авиации не допускали. Более того, английская ударная авиация, численно, также не шибко большая, имела одну особенность. Я бы сказал, особенность с большой буквы. А именно. Англичане с самого начала авиационной гонки, с 1934-1935 года, основной упор в своих разработках сделали на тяжелые бомбардировщики, с очень большой грузоподъемностью и дальностью полета. И прошу заметить, четырехмоторные Галифаксы и Ланкастеры начали создаваться задолго до аншлюса Австрии, который в позднейшей литературе был объявлен первым шагом на пути к развязыванию немцами новой мировой войны. Ничего удивительного в этом нет. Еще с 1923 года в Англии была принята наступательная доктрина воздушного устрашения. Военное руководство полагало, что, опираясь на военно-морские силы и авиацию, Великобритания сможет подорвать военно-экономический потенциал противника путем разрушения воздушными бомбардировками его политических и промышленных центров. В соответствии с этим наземные силы предполагалось использовать только в заключительных сражениях, чтобы нанести завершающий удар по врагу. В 1937 году Министерство авиации приступило к планированию боевых действий против конкретного противника — Германии. С 1938 года военно-воздушные силы стали считаться первым по значению видом вооруженных сил. Им была поручена и оборона страны с воздуха. Если немецкие авиационные вожди полагали, что им понадобятся тактические бомбардировщики ближнего действия и пикировщики, радиус действия с нормальным запасом топлива у Хенкеля-111П2 составлял 550 километров, при бомбовой нагрузке в 2 тонны у е 17Z эти показатели составляли, соответственно, 330 км с одной тонной бомб. по британские флайт командоры заказывали своей промышленности аэропланы с совсем другими характеристиками. Тот же «Галифакс» появился в результате технического задания Министерства авиации от 1935 года за номером П-13-36 на двухмоторный бомбардировщик, по которому эта машина должна была при максимальной бомбовой нагрузке в 5897 кг иметь дальность полета в 1658 км. Правда, для двухмоторной машины эти характеристики оказались запредельными, и в серию самолет пошел с четырьмя моторами, что, кстати, стало одной из причин задержки у серийного производства. Но сам факт заказа. В 1935 году Англичане были уверены, что через четыре года им понадобятся не штурмовики, не пикировщики, а сугубо тяжелые бомбардировщики с колоссальной бомбовой нагрузкой и неслабой дальностью полета. Не иначе в Министерстве авиации Великобритании в начале 30-х служили исключительно провидцы. Дайлон Кастер у британцев появился вовсе не с бухты-барахты. Сначала он тоже был двухмоторным Манчестером, и 25 июля 1939 года прототип этого Манчестера с бортовым номером L-7246 впервые поднялся в воздух. Затем конструкция этого самолета была радикально изменена, добавлено еще два мотора, и в результате со стапелей завода Авро начал сходить бомбардировщик Ланкастер с максимальной скоростью 462 км в час на высоте 3505 метров, с рабочим потолком 7468 метров и дальностью 2671 километр при бомбовой нагрузке в 6356 килограмм, который вместе с Галифаксом в ближайшем будущем станет разрушителем многих прибрежных немецких городов. И в первую очередь Гамбурга. К тому же британцы, в отличие от соседей, четко планировали неуклонный рост количества ударной авиации. План Л составленный штабом ВВС в начале 1938 года, предусматривал к весне 1940 года иметь 73 бомбардировочные эскадрильи, но сразу же после Мюнхенского кризиса в сентябре 1938 года штаб ВВС в пересмотренном плане М увеличил число бомбардировочных эскадрилий до 85. Одновременно с этим шла напряженная работа над машинами для этих эскадрилий и эти машины намного превосходили бомбардировщики Третьего Рейха. Да, по состоянию на август 1939 года действующие бомбардировочные эскадрильи РАФ первой линии были вооружены двухмоторными бомбардировщиками Веллингтонами 6 эскадрильи, Уитли, Хембденами 11 эскадрильи и Бленхеймами 10 эскадрильи и одномоторными Бетлами, 12 эскадрильи то бишь насчитывали всего 585 бомбардировщиков, и далеко не все из этих самолетов оказались пригодны к начавшейся войне. Но английская авиационная промышленность в это время стремительно набирала обороты. Если в апреле 1938 года она выпустила 158 самолетов, то в августе 1939-го уже 810. Говоря о бомбардировщиках-союзников, Можно добавить в их число 36 польских лосей и 120 карасей. Они ведь тоже приняли участие в войне. Да и у чехов в марте 1939 года, добровольно ставших протекторатом Германии, тоже были бомбардировщики. Например, около 200 французских МВ-200. Кроме них, чешская авиапромышленность успела построить 222 бомбардировщика Б-71 в девичестве советский СБ. Правда, не все из них получили чешское гражданство. Сорок машин были проданы чехами Болгарии с согласия СССР. Прошу заметить, Чехословакия находится под угрозой немецкого вторжения, когда каждая винтовка на счету. Тем не менее, 40 новейших бомбардировщиков дружно улетают на Балканы. Значит так, чехи готовились отстаивать собственную независимость. И, кстати, можно вспомнить и о голландцах с бельгийцами. Впрочем, более для политесу нежели чем в Сурьез. Так вот, голландцы в момент нападения на них коварных Тевтонов располагали 16 двухмоторными бомбардировщиками ТВ фирмы Фоккер, 27 двухмоторными истребителями-бомбардировщиками ГИ, 39 истребителями ДХХИ, тоже одноименной фирмы. Бельгийцы по состоянию на тот же день 10 мая 1940 года имели в составе своих ВВС 14 одномоторных бомбардировщиков двадцать 22 одномоторных истребителя «Харикейн» и 98 истребителей «Бипланов» — «Гладиаторов», «Фиатов» и «Фоксов». Впрочем, ВВС этих стран ничем значительным в майских боях 1940-го не отметились. Поэтому три сотни их более-менее современных машин историки в общем балансе авиационных вооружений сторон обычно не учитывают. Наверное, правильно делают. Завершая главу об авиации, все же необходимо констатировать. Третий рейх действительно значительные силы затратил на создание боеспособной и современной военной авиации, в результате чего, фактически не имея в 1933 году ни одного боевого самолета, каковых у Англии, Франции, Польши и Чехословакии насчитывалось более тысяч штук, к началу Второй мировой войны немцы располагали более чем тремя тысячами машин, из которых лишь считанные единицы, например, 33 истребителя АРАДУ-68 Едропфе, или 14 разведчиков хенкель 45 м можно было бы отнести к разряду устаревших. Тем не менее, ни по истребителям, ни по бомбардировщикам Германия превосходства над коалицией своих врагов не имела. Правда, хоть и уступала, но весьма незначительно. Зададимся теперь ключевым вопросом что означало это стремительное немецкое наращивание авиационных вооружений только одно стремление самым доступным способом уравнять шансы в грядущей войне причем наиболее энергично немцы начали развивать свою военную авиацию после хрустальной ночи иными словами после того как мировое еврейство объявило третьему рейху войну не на жизнь а на смерть в сухопутных войсках превосходство англо французского блока с примкнувшими к ним поляками, над Германией было безусловным. О флоте мы в этой части вообще ничего не говорим, просто константировав тот простой факт, что у Англии и Франции флот есть, а у Германии его нет. И лишь в одном виде вооруженных сил у немцев был реальный шанс добиться равновесия со своими потенциальными противниками. В авиации. Что такое военная авиация? Система вооружений, в которой колоссальную часть стоимости составляют не затраты на металл и прочие ресурсы. В стоимости самолета цена, потраченного на него алюминия, составляет 5-7%. А талант конструктора, знания инженеров и квалификация рабочих. Для Германии, безнадежно лишенные большинства необходимых ресурсов, именно развитие авиации позволяло по максимуму использовать для обороны страны ее главный потенциал – талант, образование, опыт, техническую сметку мастерство и умение ее граждан. Гитлер создал Люфтваффе, потому что понимал, что лишь обладая эффективным средством парировать возможный удар вражеских полчищ с Востока и Запада, он сможет сделать Германию действительно суверенным государством. Военно-воздушные силы были единственным оружием, которое могло служить Третьему Рейху страховым полисом на случай угроз со стороны враждебных государств. И именно поэтому на Люфтваффе Были потрачены такие огромные средства. Как показала история, это того стоило. Глава пятая. Военно-морской флот. Воссоздание немецкого военно-морского флота началось, вопреки общепринятому мнению, отнюдь не в результате злоумышлений нацистов, пришедших к власти в Германии в январе 1933 года.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 что запрещалось абсолютно, и подводных лодок, что было просто вопиюще беззаконным деянием. Так что обвинение Садольфа Гитлера по этим пунктам можно снять. Наступательные виды морских вооружений планировалось создавать уже Вейморская республика. Нацисты, кстати, военно-морское строительство начали с того, что его узаконили. В начале 1935 года немцы предложили Великобритании заключить морское соглашение, Априори соглашаясь с тем фактом, что британское доминирование на морях остается безусловным. Переговоры начались 4 июня 1935 года, и для участия в них прибыл лично шеф внешнеполитического отдела НСДАП Рибентроп. Настолько это соглашение было важно для Рейха. 18 июня 1935 года договор был подписан. Де-факто он был двусторонним нарушением Версальского договора ибо позволял Германии иметь надводный флот в 35% от английского. В том числе узаконивал постройку заложенных за года этого двух линейных крейсеров Шарнхорст и Гейзенау, 20 мореходных эсминцев и первых, собственно, немецких подводных лодок. Заметим, кстати, что Гитлер и сотоварищи этот договор в части надводного флота не нарушили до самого конца Третьего рейха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 Проект 1934 при стандартном водоизмещении 2200 тонн и вооружении из пяти 127-мм, четырех 37-мм орудий и двух четырех трубных торпедных аппаратов имели дальность плавания 12-узловым ходом в 4500 миль, то есть ничем не уступали лучшим британским одноклассникам. Но, как показала дальнейшая практика, лишь теоретически.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 лучший критерий теории. От вильгельмс до Нарвика чуть более тысячи миль. Десять эсминцев типа Лебрехт-Маас, взяв на борт десантников 9 апреля 1940 -го года, ворвались в этот северонорвежский порт. Нарвик-то они, конечно, захватили, но в их цистернах почти не осталось топлива. В результате этого трагического несоответствия теории и практики все десять эсминцев были потоплены англичанами.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 были и у следующих крейсеров этой серии, у Норфолка и Дорсетшира. В 1928-1929 годах на воду сходят два английских тяжелых крейсера, вооруженных 203-мм орудиями, но имеющими меньше, чем у своих предшественников водоизмещение 8300 тонн. В отличие от тяжелых крейсеров первой серии, Йорк и Эксетер несли броневой пояс толщиной 5176 мм,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 Просто британцы, наделав изрядное количество тяжелых крейсеров, принялись за строительство крейсеров легких. В 29 году они спроектировали удачный тип легкого крейсера. В следующие три года в строю британского флота появились Линдер, Нептун, Орион, Акелес и Эйджекс. В погоне за экономией веса кораблестроители приняли на этих кораблях линейное расположение машино котельной установки и сосредоточили четыре котла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 а в 1934-1936 годах на верфях Англии строятся четыре корабля Аритюза, «Галатея», «Пенелопа» и «Аврора», которые при водоизмещении всего в 5200 тонн несли шесть 152-мм орудий. Затем водоизмещение легких крейсеров решено было увеличить. Корабли первой серии нового, более внушительного проекта водоизмещение 9100 тонн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 с подобной проверкой справится любой ученик средней школы со средним баллом в дневнике чуть выше тройки. Итак, август 1939 года. Германия имеет в строю, будем считать все, что может вести бой, хотя бы теоретически, два линейных крейсера. Это весь ее линейный флот, способный вступить в генеральное сражение с вражескими эскадрами. Шарнхорст и Гейзенау имеют водоизмещение 13 800 тонн, бронирование главного пояса в 350 мм, палубы – 130 мм. Вооружение из 9 280-мм орудий главного калибра, 12 150-мм и 14 105-мм пушек, 16 30-мм и 10 20-мм зенитных автомата. Скорость хода – 31 узел, дальность – 10 000 миль. Всего немецкий линейный флот располагает 18-280-мм орудиями главного калибра. Британский флот имеет в строю 5 линкоров типа Куин-Элизабет, 8 381-мм орудий главного калибра, 14 152-мм орудий противоминной артиллерии, зенитки, водоизмещение 27,5 тысяч тонн, Скорость хода 23 узла, дальность 5000 миль. Пять линкоров типа Ривендж, те же куины, но с котлами на угле по всему с менее мощными машинами и скоростью всего в 20 узлов. Бронирование обоих типов британских линкоров сходное: пояс 330 мм, казематы 152 мм, палуба от 50 до 100 мм. Два линкора типа Нельсон. Стандартное водоизмещение 33 300 тонн, скорость 23 узла, дальность хода 7000 миль, 9 406-мм орудий главного калибра, 12 152-мм, 6 120-мм орудий, 32 40-мм зенитных автомата, бронирование, пояс до 356 мм, палубы 159 мм, два линейных крейсера типа «Рипплс», Водоизмещение 28 тысяч тонн, скорость 28 узлов, дальность хода 5000 миль, вооружение 6 381 мм орудий главного калибра 17 102-мм пушек, бронирование 152 мм пояс, 75 мм палуба, линейный крейсер худ. Водоизмещение 41 0 скорость хода 32 узла, дальность 7500 миль. Вооружение. 8 381-мм орудий главного калибра, 12 140-мм пушек, 4 102-мм и 24 40-мм зенитных орудий, бронирование пояс 127-305 мм, палуба 108 мм. Итого 15 кораблей линии, каждый из которых имеет бортовой залп, как минимум в полтора раза превышающий вес залпа германских линейных крейсеров. Всего английский линейный флот может выставить на линию огня эскадренного боя 100 381-мм орудий и 18 406-мм орудий главного калибра. По числу боевых единиц соотношение к немецким одноклассникам 7,5 к 1. По количеству стволов главного калибра 118 к 18. Учитывая разницу в калибрах в пользу англичан, Соотношение становится вообще 150 к 18. Гуд. Правда, у немцев в достройке два линкора — Бисмарк и Тирпиц, но у англичан линкоров в достройке пять — Кинг-Йорк V, Принц-Оф-Уэллс, Дюк-Оф-Йорк, Энсон и Хоув. Это восемь германских 380-мм орудий главного калибра против пятидесяти английских 356 миллиметровых так что даже с введением в строй стоящих на стапелях кораблей соотношение сил сторон в ближайшем будущем не изменится. У немцев в наличии три океанских рейдера типа Дочланд переименованные в начале войны от греха подальше в «Люццов». Если утонет последний, то страха большого нет, а вот гибель Германии звучала бы уж как-то очень болезненно. Хорошие корабли слов нет. Дальность хода просто немыслимая. 6 280-мм орудий главного калибра весьма серьезно. В теории эти три рейдера могли победить любой английский, ну или любой другой тяжелый крейсер, и удрать от корабля линейного класса. В действительности, в единственном настоящем морском бою корабля этого типа с боевыми кораблями противника, пиратские набеги на безоружные транспорты не считаем, адмирал граф фон Шпее, не победил британскую эскадру из одного пожилого тяжелого крейсера Эксетер и двух легких крейсеров «Аякс» и «Ахиллес». Британцы были безнадежно слабее артиллерийски и катастрофически уступали врагу в весе залпа. 6 203-мм и 16 152-мм орудий против шести 280-мм и 8 150-мм пушек немца. Но, как выяснилось, в ходе этого крейсерского боя Превосходство в калибре и весе залпа на 40% и еще не самое главное для победы. Англичане двигались быстрее и давали вдвое больше выстрелов на единицу времени, и при равном проценте попаданий попали в шпеи намного больше раз, чем он в них. К тому же английские крейсера были значительно быстроходнее немца, что позволяло им самостоятельно выбирать время и направление огня. Следовательно, можно подытожить для успешного боя против одного океанского рейдера англичанам достаточно иметь два тяжелых и два три легких крейсера ибо один тяжелый и два легких крейсера британцев свели тот бой в ничью а учитывая что результатом этого сражения явилось самоубийство немецкого рейдера кстати и его капитана то победа была за англичанами и при таком скромном соотношении что же имели англичане для противодействия трем океанским рейдерам и трем тяжелым крейсерам, два из которых к тому же на сентябрь 1939 года еще в достройке Германии. А очень даже много чего. Во-первых, отличным средством борьбы с океанскими рейдерами является авиация. У британцев в строю целая стая авианосцев. Перечислим всех. Три авианосца типа Фьюрис. Фьюрис, Глорис, Корегис. Бывшие легколинейные крейсера, странная фантазия Лорда Фишера, своевременно перестроенные в авианосцы. Водоизмещение от 21 тысячи до 24 тысяч тонн, скорость 30 узлов, 34 самолета, палубные истребители Бипланы, Фулмар и торпедоносцы сортфиш Авианосец «Игл». В 1924 году переоборудованный из чилийского линкора. 22.200 тонн водоизмещения –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 6 тяжелых крейсеров типа «Лондон», 10 000 тонн, 8 203-мм орудий главного калибра, 4 102-мм универсалки, 4 40-мм зенитных автомата, 32 узла скорость, 9100 – дальность хода. 2 тяжелых крейсера типа «Йорк», 8500 500 тонн, 6 203-мм орудий главного калибра, 32 узла скорость и 10 000 миль – дальность хода. Итого восемнадцать тяжелых крейсеров, два в составе австралийского флота. Втрое больше, чем у немцев. Считая, что в рейд по торговым путям врага могут разом пойти и немецкие карманные линкоры, и обычные тяжелые крейсера, Блюхер, Принц-Ойген, Хиппер, которые еще надо построить. А дальше картинка еще веселей. У немцев в строю шесть легких крейсеров, не считая учебный Гамбург, 1908 года постройки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 Чудовищной немецкой гонки вооружений что-то уж больно неубедительное, если не сказать больше. А самое интересное во всей этой истории даже не фактическая ничтожность, несмотря на все байки о все агрессивности Германии и о ее колоссальных вооружениях германского военно-морского флота по сравнению с английским, по состоянию на 1939 год. Самое интересное другое. Немцы не строят десантных кораблей.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 очень недолгую и не слишком успешную. Посему вывод из предвоенной истории развития германского военно-морского флота, а также анализа его куцового корабельного состава можно сделать простой и однозначный Гитлер с Англией воевать не собирался в принципе. Как минимум до 45-46 -го годов. Да и то эта вероятность весьма под вопросом. Многие военно-морские историки в доказательство германского стремления к покорению мира приводят пресловутый план Планцет. Дескать, понятно, Гитлер не ожидал от англичан подобного финта 3 сентября 1939 года. А вот ежели бы вся эта музыка разразилась году этак в 1944 вот тогда-то адмирал Редер и показал бы лордом британского адмиралтейства Кузькину мать. Ну-ну. Немцы в 1936 году закладывают линейные корабли. Вернее, их было бы назвать линейными рейдерами «Бисмарк» и «Тирпиц», и авианосцы «Граф Цепелин» и позже, вслед за спуском последнего на воду, «Петер Штрассер». Кроме них, планировалась постройка еще двух линейных кораблей, двух тяжелых крейсеров, трех карманных линкоров, каковые даже были заложены. Во всяком случае, об их закладке немцы немедленно уведомили англичан. В целом полумифический план «Цетт» был рассчитан на 10 лет. И в результате его осуществления Германия, гипотетически, могла иметь в строю, помимо уже строящихся четырех линейных кораблей, пяти тяжелых крейсеров и трех карманных линкоров, шесть суперлинкоров типа Х водоизмещением по 56 тысяч тонн и вооруженных 8-ю 406 миллиметровыми орудиями, 12 малых линкоров по 20 тысяч тонн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 «Эластрес» 21 мая 40-го года, «Формидабл» в ноябре 40-го, в мае 41-го, «Индомитабл» в октябре 41-го. Да что там мелочиться? Гулять так гулять. И англичане, вдобавок к четырем с лишним десяткам уже имеющихся на вооружении британского флота легких крейсеров, закладывают еще пять подобных кораблей типа «Фиджи» 8670 тонн, скорость 32 узла,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 Крейсера последнего типа строились двумя сериями. Первая состояла из 11 кораблей: Дидо, Евралис, Наяда, Фэп, Сириус, Бонавенчур, Гермионе, Харибда, Сцилла, Арганот и Клеопатра. Во вторую входило 5 кораблей с меньшим числом орудий главного калибра и более сильным зенитным вооружением Беллона, блэк «Блэк Диадема, Роялист и Спартан. Вдобавок в добавок в 37 38 годах.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 Один авианосец, 19 крейсеров, 32 лидера и эскадренных миноносцев, 38 миноносцев, 26 минных тральщиков и 77 подводных лодок. И у разных военно-морских историков еще хватает совести делать Германию зачинщиком морской гонки вооружений. Если таковой зачинщик с трудом наскреб металла, чтобы достроить в ходе войны два линкора, к имеющимся двум сомнительным линейным крейсерам, а кроме того, ни одного тяжелого корабля не то что не вел в строй, даже не довел до спуска на воду, то какой он к чертям собачьим зачинщик. Если подвергшаяся агрессии сторона в эти же предвоенные первые военные годы вводит в строй своего флота пять линкоров, четыре авианосца, двадцать семь легких крейсеров, по сути, целый флот, да плюс к ним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 ибо есть корабли и у Польши, и у Франции, причем у последней только линкоров 7 штук. Следовательно, она и не планировалась. А если не планировалась морская война, так, может быть, и сухопутную войну немцы начинать не собирались. После словия к первой части. Завершим повесть об оружии. Как убедился уважаемый читатель, его у Германии на момент начала Второй мировой войны было много меньше, чем у ее недружественных соседей. И качеством это оружие было отнюдь не лучше оружия потенциального противника. Да, истребитель БФ-109Е был быстрее и лучше вооружен, чем польский пцлп 11 Гладиатор или Муран но отнюдь не превосходил Девуатен, Д-520 или Spitfire. Бомбардировщик Хенкель-111 был современнее Блок-210, или Амет-143, но ничем не превосходил ле 45 а уж английским Галифаксом и Ланкастером так и вовсе безнадежно уступал по дальности полета и бомбовой нагрузки. Немецкий пулемет МГ-34 был эффективнее Шателеро, но уступал в маневренности в бою чешскому ZB-26. О танках вообще не стоит и говорить. Трем сотням тяжелых французских би 1 бис Немцы вообще ничего не могли противопоставить на поле сражения, да и в средних танках превосходство французов было более чем очевидным. Таким образом, миф о немыслимом количественном и качественном росте немецких вооружений перед войной остается мифом, созданным агитпропом победителей уже после войны на базе легенд и сказок предвоенной пропаганды. Реальные факты говорят совсем о другом. Прежде всего о том, что в тридцатых годах все европейские страны самозабвенно готовились к грядущей войне, спешно создавая новые системы вооружения и модернизируя старые. Германия в этой гонке отнюдь не была заводилой. В то время как ее рейхсвер довольствовался ветхим антиквариатом, тяжелыми и неудобными максимами Первой мировой, все соседи Германии начали стремительно перевооружение своих армий на современные ручные и станковые пулеметы. В то время, когда небо Третьего Рейха только начинали бороздить считанные единицы бипланов Хе-51, в строительных конструкторских бюро Англии и Франции уже разрабатывались скоростные монопланы «Спитфайры», «Харикейны», «Муран-Солнье» и «Блоки», долженствующие в ближайшем будущем заменить многие сотни уже существующих истребителей, превосходящих малочисленных неуклюжих немцев как качественно, так и количественно. Причем в несколько раз. Когда первый немецкий танк вышел из-за ворота завода, в армии Франции их насчитывалось более трех тысяч штук. И до самого мая сорокового немцам так и не удалось добиться хотя бы равенства с французами в бронетанковом вооружении. Но, может быть, немцам и не надо было создавать гигантские запасы вооружений до войны. Может быть, им ничего не стоило понаделось смертоносного железа, в считанные месяцы после начала вооруженного конфликта. Что ж, все может быть. Поэтому во второй главе нашей книги мы посмотрим, какие возможности имела Германия для того, чтобы превзойти своих противников в выпуске оружия и боевой техники уже в ходе войны. Все речи следуем ресурсную базу немецкой военной промышленности. И в этой следующей главе я вам обещаю рассказать много интересного. Часть вторая. О ресурсах. Несколько слов перед второй частью. Первое, что необходимо сделать, чтобы начать разговор о ресурсах, необходимых Германии для войны, это выставить на всеобщее обозрение таблицу, в которой приведены данные по основным полезным ископаемым и сырью, используемых немецкой промышленностью, и в которой было бы указано, какой процент этих полезных ископаемых и сырья Германия могла получить с собственной территории в процентах к ежегодной потребности. Итак, вот данные на 1 декабря 1938 года. Полезное ископаемое и сырье, используемое в промышленности, собственная добыча в процентах к потреблению, уголь – 116%, нефть, включая Австрию, 10%, железная руда – 28%, марганец – Пятьдесят хром 0%, медь 8%, процентов олова два свинец 37%, цинк 82%, никель 7%, процентов бокситы два серный колчедан 25%, сера сорок графит включая Австрию сто асбест семь цемент включая Австрию сто Каменная поваренная соль – 118%, калийная соль – 143%, фосфаты – 0%, древесина, включая Австрию – 85%, пробка – 0%, хлопок – 0%, лен – 64%, конопля – 11%, масличные культуры – 6%, натуральный каучук – 0%, шерсть – 16%, шелк – 0%. Воловьи кожи – 40%, терячьей шкуры – 50%, лошадиная кожа – 34%. Итак, какими полезными ископаемыми, необходимыми для ведения хозяйственной жизни в условиях войны, селечи в обстановке блокады, и для производства вооружения и боеприпасов, могла бы похвастаться Германия? Никакими. То есть уголь, графит, цемент и калийные соли имелись в Рейхе в избытке равно как и поваренная соль. Но ими, увы, запасы минеральных ресурсов Рейха и исчерпывались. К сожалению, наука в 30-х годах не достигла еще современных высот, и делать оружие и боеприпасы из графита и цемента не научилась. Запасы угля, правда, давали небольшую надежду на то, что население не вымерзнет зимой, а калийных солей, что оно не загнется с голоду. Ну и все. Германия не производила ни хлопок, ни резину, ни жесть, ни платину, ни бокситы, ни ртуть, ни слюду. Ее запасы железной руды и меди, сурьмы, марганца, никеля, хрома, вольфрама, ванадия, молибдена, серые шерсти были также крайне недостаточными или отсутствовали вовсе. Ежегодное потребление нефти в Германии составляло свыше 12 миллионов тонн в год, и лишь 500 тысяч из них Она могла добывать из собственных скважин под Ганновером. Но такая ситуация на самом деле была отнюдь не трагичной в мирное время. Немцы торговали со всем миром, в том числе и со странами, не совсем дружелюбно относившимися к Третьему рейху. В мирных условиях и при нормальном развитии гражданских отраслей экономики Германии все недостающее сырье и полезное ископаемое третий рейх получал путем экспортно-импортных, товарообменных, и клиринговых операций. Не зря же во времена ООН многомудрый господин Ял Маршахт создал клиринговые палаты для расчета со всеми, почитай, что государствами Восточной Европы. Нефть шла из Венесуэлы, Мексики, Голландской Индии, Соединенных Штатов, СССР и Румынии, хромовые руды из Югославии, железная руда, ферросплавы сталь, цинк из Швеции, из Испании ртуть, добывавшиеся на крупнейшего в мире месторождения Альмаден железные свинцово-цинковые руды, перит, свинец, олово, вольфрамовый концентрат. Венгрия отправляла в Рейх нефть и бокситы, Финляндия – никель. Из Португалии шел вольфрамовый концентрат из Турции – хром. Голландская Индия поставляла каучук и олово. Плюс к этому разные приятные излишества вроде кофе, чая, экзотических плодов. В обратном направлении шли изделия германской промышленности, к концу 30-х годов набравшие неслабые темпы и достигшие второго-третьего места в мире. В 1939 году национальный доход на душу населения составлял в США 554 доллара, в Германии – 520, в Великобритании – 468, Франции – 283, в Италии – 140, а в Японии – только 93 доллара. Так что немцы за шесть нацистских лет Весьма серьезно поднялись в мировой табеле о рангах, во многом благодаря своей мощной промышленности, производящей почти все, что тогда потреблял мир. С началом же всей Европейской войны германская промышленность теоретически мгновенно садилась бы на жесткий сырьевой паек, и отнюдь не потому, что британский флот сразу же отрезал бы Германию от заморских стран. Как раз от океанской торговли Третий рейх практически зависел очень мало. Ограничения по сырью становились жестокой неизбежностью ввиду того, что большая часть немецкого промышленного потенциала переориентировалась бы в случае войны на выпуск вооружений и боеприпасов, таким образом резко уменьшая наличные запасы мирной продукции, необходимой для бартерных операций, клиринговой торговли и экспорта за валюту. Поэтому война немецкой промышленности была абсолютно и категорически не нужна. Она бы в момент уничтожила любовно-взращиваемое и бережно лелеемая германскими промышленниками древо немецкой экономической гегемонии в Европе. Немцы в случае начала войны вынуждены были бы сдать рынки сбыта своей продукции, находящейся и на европейском континенте, и во многих других уголках земного шара, другим странам, вернее, стране, которая с легкостью бы заменила Германию в качестве поставщика промышленной продукции. Я говорю не о Великобритании, Франции или еще нелепее Польши, я говорю о стране, которая, единственная, извлекла прибыль из всемирного кровавого кошмара 39 45 годов. Я говорю о Соединенных Штатах Америки. О единственной стране, в чьих интересах было разжечь костер Вселенского военного пожара. Впрочем, об этом мы поговорим позже. А сейчас имеет смысл отвлечься от подсчетов сырьевых запасов и минеральных ресурсов сторон предстоящего конфликта, Мы вернемся к этому чуть позже. Чтобы внимательно рассмотреть гораздо более важный вопрос, а именно мобилизационный потенциал Германии и ее противников. Потому что воюет не железо, не нефть ни марганец, не вольфрам и не уголь, и даже не танки, самолеты и корабли. Воюют люди. Об этих людях мы поведем речь в первой главе. Глава первая. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СТОРОН Многие из нас помнят прекрасную книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Военный летчик, Потрясающая по своему нравственному накалу, по трагичности, по пронзительности и достоверности описаний. Эта маленькая повесть для большинства прочитавших ее стала каноническим свидетельством бессилия французской армии перед нечеловеческим по своей мощи, паровым катком германской военной машины. Военный летчик больше, чем литературное произведение. Это живое свидетельство очевидца с горестным сокрушением сердца, повествующего о заведомо безнадежности любых попыток сопротивления варварскому натиску с Востока. А как же? Цитата. «Мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было 40 миллионов земледельцев против 80 миллионов занятых в промышленности. Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати, и после Дюнкерка один танк против ста. Немцев 80 миллионов. За один год мы не можем создать 40 миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Для борьбы с танками в нашем распоряжении были только снопы пшеницы. Снапы пшеницы для этого совершенно не годились. Нисколько не пытаясь умолить величие Сент-Экзюпери как писателя, солдата и человека, в конце концов, в сорок четвертом году уже достаточно зрелым мужчиной, добровольно вернувшимся в строй и отдавшим жизнь за свою родину. Все же хочу сказать, что относительно соотношения сил сторон в майские дни сорокового года несколько погорячился, потому что на самом деле все было не так. Во-первых, по поводу отсталости Франции в гонке вооружений, здесь глубоко уважаемый Мэтр несколько сгустил краски. В мае сорокового года бронетанковый парк французов превосходил немецкий как по численности современных танков, так и по их качественным характеристикам. Французы вообще не строили танков без пушек, тогда как у немцев едва ли не треть всех «панцер камп «панцеркампфагенов» имела чисто пулеметное вооружение. В авиации французы несколько уступали немцам, это правда, но отнюдь не в таком трагическом соотношении, как это заявлено в «Военном летчике». Два французских самолета противостояли трем немецким, и ни о каких один самолет против десяти или двадцати речи и близко не шло. Впрочем, о железе мы уже говорили в первой части настоящей книги. И посему сразу же перейдем далее к трагическому соотношению в личном составе. Нас было 40 миллионов земледельцев против 80 миллионов промышленных рабочих. Это сильный довод, если не вдаваться в подробности. Мы же в них вдадимся и узнаем много чего интересного. Как известно, с 19 по 1935 годы Германия не имела призывной армии. Ее вооруженные силы были ограничены опереточным 100-тысячным рейхсвером, то есть 14 призывных возрастов, контингент 1901-1914 годов рождения. Из 25 возрастов, годных призыву, не получили вообще никакой военной подготовки. Таким образом, при мобилизации в Германии летом 1939 года под ружье были поставлены более полутора миллионов человек из трех миллионов 180 тысяч мобилизованных, до этого ни разу в жизни не видевших настоящей винтовки. Немцам немыслимо повезло, что Польша рухнула в течение всего лишь 15 дней, и французы на Западном фронте не перешли в наступление, иначе отражать его пришлось бы дивизиям на 75% укомплектованным новобранцами. Что это такое? РККА пришлось испытать на своей шкуре в июне 41 года, когда немецкий удар обрушился наполовину состоящей из новобранцев дивизии Западного фронта. А вот французы в августе 39 -го года призвали под знамена резервистов, то есть людей, в свое время отслуживших в армии, которых не нужно учить азам военного ремесла, показывать, как наматываются портянки и с какой стороны заряжается винтовка. Французская армия 3 сентября 1939 года была относительно выучки личного состава на голову выше вермахта. И еще бы она была не выше. Как известно, вооруженные силы Франции все годы существования в Веймарской Германии продолжали комплектоваться на основе всеобщей воинской повинности. Более того, в 1936 году срок службы в пехоте, в смысле и в сухопутных войсках, был увеличен с одного года до двух. Для моряков и солдат колониальных войск оставался прежним три года. После введения двухлетнего срока службы вооруженной силы Франции имели 710-720 тысяч человек переменного состава при 320 тысячах кадровых военнослужащих, офицеров и сержантов. В сухопутных войсках насчитывалось 865 тысяч штыков и сабель, из них 550 тысяч, армия метрополии – 199 тысяч, экспедиционные войска, 116 тысяч – колониальные формирования, в военно-воздушных силах – 50 тысяч и 90 тысяч – во флоте. Прошу заметить, при том, что во Франции живет всего лишь 40 миллионов земледельцев, ее армия мирного времени все равно вдвое превосходит армию мирного времени 80-миллионной Германии. Итак, ситуация во французской армии в августе 1939 года складывалось следующим образом. Мобилизация французской сухопутной армии. Категории личного состава сухопутных войск. Кадровые. Метрополия – пятьдесят тысяч. Северная Африка – 171 тысяча. Ближний Восток – 28 тысяч. Колонии – шестнадцать тысяч. Всего 865 тысяч. Призванные до 27 августа 1939 года. Метрополия 825 тысяч. Северная Африка 23 тысячи. Ближний Восток 0. Колонии 0. Всего 848 тысяч. Призванные 27.31 августа. Метрополия 725 тысяч. Северная Африка 0. Ближний Восток 0. Колонии 0. Всего 725 тысяч. Итого. Метрополия 2.100.000. Северная Африка 195 тысяч. Ближний Восток – 28 тысяч, колонии – 116 тысяч. Всего 2 миллиона 438 тысяч. Всего же численность вооруженных сил Франции по состоянию на 1 сентября 1939 года составила 2 миллиона 674 тысячи солдат и офицеров, 2 миллиона 438 тысяч в сухопутных войсках, 110 тысяч в военно-воздушных силах и 126 тысяч в военно-морском флоте. Учитывая, что немцы в мае 40 года бросили в наступление на Западном фронте войска общей численностью в 2 миллиона 750 тысяч солдат и офицеров, то ни о каких «мы воюем один против трех» речи, естественно, не шло. Впрочем, и 40 миллионов земледельцев тоже весьма лукавая фраза, ибо уважаемый писатель и пилот как-то забыл упомянуть о том, что Франция в 1940-м владела территориями вне Европы общей площадью около 12 миллионов квадратных километров с населением более 70 миллионов человек. Да, войска из колонии в сентябре 1939-го насчитывали всего 338 тысяч штыков и сабель. Но все равно списывать со счетов колониальной территории не стоит, ибо они тоже воевали. добычи полезных ископаемых, снабжением Франции продовольствием, сырьем и материалами для войны. Колонии были базисом войны, и далеко не всегда их ценность определялась количеством батальонов, которые они могли выставить на линию огня. И, кстати, французы на всю свою рать имели в достатке и даже с некоторым избытком стрелкового оружия, артиллерии, боеприпасов и прочей амуниции. А вот немцы отнюдь не обладали столь щедрыми запасами в своих цейгаузах, как писал Типпельскирх. За короткое время семи пехотных и трех кавалерийских дивизий, которым с 1938 года еще прибавились шесть австрийских бригад значительно меньшей численности, к осени 1939 года возникли в общей сложности 52 соединения. На случай войны планировалось формирование еще 46 дивизий. Но комплектование их личным составом представляло большие трудности. Приходилось обращаться к младшим возрастам времен Первой мировой войны, так как контингент 1901-1914 годов рождения не проходило с 1919 года никакой военной подготовки, и теперь она только начиналась. Для оснащения этих войск было использовано ненужное кадровым частям устаревшее вооружение, а также австрийское оружие и техника расформированной чехословацкой армии, но и этого очень пестрого вооружения едва хватало. Вот такими суровыми и безжалостными агрессорами были немцы – в 1939 году затеявшие зажечь мир с четырех концов. Им едва-едва хватило оружия на 98 дивизий. С французами мы разобрались и выяснили, что в мае 1940 года немецкая армия вторжения примерно равнялась французской армии обороны по числу людей. Несколько превосходила ее в авиации и серьезно уступала в танках. Но ведь воевали-то немцы с коалицией государств которая в сентябре 1939 года превосходила Германию по всем статьям, в том числе и в количестве солдат. И даже после разгрома Польши и уменьшения боевой мощи антигерманской коалиции на миллион польских военнослужащих, по состоянию на 1 июня 1939 года вооруженные силы Польши насчитывали 439 718 человек, а к 3 сентября 1939 года достигли 1 млн 45 тысяч Штыков и Сабель. Она по-прежнему имела над немцами перевес в живой силе и технике. Не верите? Напрасно. Итак, вооруженные силы Британской империи накануне Второй мировой войны, без учета подразделений, дислоцированных в Ираке, Палестине, Транс-Иордании, в Западной Африке и на базах в Атлантике, на 1 августа 1939 года составляли Соединенное Королевство Англия, Шотландия, Ирландия и Уэлс. Количество кадрового личного состава сухопутных войск армия – 897 тысяч. Военно-морские силы – 180 тысяч. Военно-воздушные силы – 193 тысячи. Всего 1 270 тысяч. Индия. Без Бирмы, Малайи и Сингапура. Сухопутные войска – 205 тысяч. Военно-морские силы – 2 тысячи. Военно-воздушные силы – 3 700 Всего 210 70. Канада. Сухопутные войска 6150. Военно-морские силы 1800. Военно-воздушные силы 4000. Всего 67 30. Австралийский союз. Сухопутные войска 45 70. Военно-морские силы 930. Военно-воздушные силы 370 всего 58 700. Новая Зеландия, сухопутные войска 3000, военно-морские силы 1300, военно-воздушные силы 500, всего 4800. Южноафриканский союз, сухопутные войска 22 военно-морские силы 0, военно-воздушные силы 1500, всего 24 000. Колонии Восточной Африки. Сухопутные войска – 19 тысяч. Военно-морские силы – 0. Военно-воздушные силы – 0. Всего – 19 тысяч. Англо-Египетский судан. Сухопутные войска – 7500. Военно-морские силы – 0. Военно-воздушные силы – 0. Всего – 7500. Итого. Сухопутные войска – 1 млн 261 тысяча Военно-морские силы 194 тысячи Военно-воздушные силы 206 тысяч Всего 1 млн 662 тысячи. Прошу заметить, закон об обязательной воинской повинности, по которому все мужчины, достигшие 20-летнего возраста, должны были проходить службу в течение 6 месяцев регулярной армии, после чего на три с половиной года зачисляться в территориальную армию, вступил в силу в Великобритании лишь в июле 1939 года. Следовательно, все английские войска, а это 1 662 тысячи солдат и офицеров, суть волонтеры, добровольно вступившие в вооруженные силы, то бишь профессионалы. И совершив несложную арифметическую операцию сложения, добавив к 2 674 тысячам французских военнослужащих 1 662 тыс. британских, получаем общую численность войск англо-французского блока в 4 336 тысяч солдат-офицеров. То есть в сентябре 1939 года англо-франко-польская коалиция, собранная против Германии, могла выставить на линию огня 5 381 тыс. штыков и сабель против 3 180 тыс. таковых имевшихся в это же время у Третьего Рейха. Причем все мобилизованные под знамена солдаты Первой антигитлеровской коалиции были резервистами, то есть в свое время отслужившими срочную службу в своих армиях мирного времени. Каковой в Германии до 1935 года не было вообще. Почти всегда историки, пишущие о начале Второй мировой, говоря об одном из участников антинемецкого союза, употребляют слово «Англия». Тем самым давая понять своим читателям, что против Германии воевала лишь маленькая часть Британской империи, расположенная на Британских островах. Это не так. Войну Германии объявили все английские доминионы. В ней самое деятельное участие приняли все, без исключения британские колонии. А население Британской империи к сентябрю 1939 года насчитывало, между прочим, 427 миллионов 467 тысяч человек. Проживающих на территории в 31 миллион 879 тысяч квадратных километров при том, что население Третьего Рейха в 1939 году составляло 80 с небольшим миллионов человек, а площадь 583 тысячи квадратных километров. Что называется, почувствуйте разницу и сравните экономический и мобилизационный потенциал сторон 580 миллионов человек и 45 миллионов квадратных километров территории Британская империя, Франция с колониями и подмандатными территориями, и Польша. Против 80 миллионов человек и чуть больше полумиллиона квадратных километров нищей на полезные ископаемые с земли. У Германии. Кстати, имеет смысл в этой главе помянуть об одном общепризнанном факте, каковой автор фактом считать решительно отказывается. Дело в том, что многие источники утверждают, что французы продолжали развертывание своей армии в ходе странной войны, и к маю 40 -го года численность вооруженных сил Франции достигла едва ли не 5 миллионов штыков и сабель. Но, откровенно говоря, мне эта цифра кажется несколько преувеличенной. 5 миллионов человек – это по самым скромным подсчетам более 300 дивизий, тогда как все силы союзников на Западном фронте, включая сюда 33 Бельгийские и голландские дивизии составляли 145 дивизий, а второго стратегического эшелона, как у нас, летом 41-го, французы не имели. Иначе бы немцы после разгрома союзников во Фландрии и Артуа вынуждены были бы вновь сражаться с врагом, превосходящим их в численности, чего на самом деле не произошло. Впрочем, это так, небольшое отступление от темы. Завершая разговор о соотношении сил сторон, Автор не может пройти мимо того факта, что на стороне Германии в ее битве с англо-французами выступила Италия, на основании чего кто-то из читателей тут же поспешно приплюсует итальянское войско к вермахту. На что я отвечу, что Муссолини начал свою войну только 10 июня 1940 -го года, когда кампания была уже по факту закончена, и более того, Гитлер был отнюдь не в восторге от того, что в его войну вмешалась Италия. Ибо в этом случае Средиземное море становилось морем войны, и немцы вынуждены будут тратить свои и так небольшие силы на помощь наследникам Рима, с треском проигравшим свою североафриканскую кампанию. К тому же в 4 миллиона триста шесть тысяч союзных войск на Западном фронте мы не включаем бельгийцев и голландцев, ибо оные стали участниками антигерманской коалиции по неволе. До утра 10 мая 1940 года, будучи нейтралами, но немецкое вторжение тут же заставило короля Леопольда и королеву Вильгельмину встать на сторону англо-французского блока. Впрочем, никакой особой помощи от голландских и бельгийских войск этот блок не получил. Таким образом, подведем итог. Немцы одержали победу в мае-июне 1940 года отнюдь не потому, что имели больше солдат, танков, самолетов или пушек. Всего этого у них было меньше, чем у союзников. Но у немцев была идея, которой не имели их враги. И именно в этом и была причина победы Третьего Рейха над своими более вооруженными и более оснащенными врагами. Немцы сражались во имя своего отечества. Их противники не понимали, во имя чего им надлежит умирать. Как писал тот же Сент-Экзюпери, «Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это сущность». Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали сущностью. И еще пару фраз из пронзительного военного летчика. Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Война — это приятие не риска. Это приятие не боя. Наступает час, когда для бойца это просто-напросто приятие смерти. Умирают за дом, а не за вещие стены. Умирают за собор, не за камни. Умирают за народ, не за толпу. Умирают из любви к человеку, если он краеугольный камень общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить. Последний великий француз понял в последние самые трагические, самые черные дни июня сорокового одну простую истину. Чтобы умереть за родину, надо ее любить больше, чем себя. Больше, чем свою жизнь. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому, всей силы моей любви. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я, братья в группе 2-дроб 33, французы, братья во Франции. Немцы в мае сорокового чувствовали себя братьями в Германии, ибо во имя того, чтобы это произошло, и шла к власти НСДАП. И именно для этого она делала все возможное после 31 января 1933 года, когда канцлером Германии стал Адольф Гитлер. А французы не были братьями во Франции. Наоборот, все 30-е годы республику раздирали социальные и классовые конфликты. К власти в стране приходили то левые, то правые, и каждый раз новое правительство принималось яростно менять внутреннюю и внешнюю политику государства согласно собственным воззрениям. Да интересов ли Франции и французского народа было этим людям? Увы, летом сорокового года эта чехарда дала о себе знать самым жестоким и безжалостным образом. Французский солдат не понимал, во имя чего он сражается, и посему катастрофа французского фронта стала неизбежной. Глава вторая Выплавка чугуна, стали и алюминия, прочие цветные металлы. Общеизвестный факт. В 1938 году Германия выплавила 23 с лишним миллиона тонн стали, и по этому показателю заняла первое место в Европе и второе в мире. Чуть менее известный факт, что три четверти этой стали были выплавлены из импортной руды полученные из Швеции, Норвегии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Ибо своей руды Германии хватило бы, в самом лучшем случае, для выплавки максимум 5 миллионов тонн, и то, ввиду крайней бедности немецких руд, максимум, что из нее можно было выплавить, это чугун второго сорта. Все, кто в курсе условий Версальского мира, знают, что в результате поражения в Первой мировой и последовавших за ним аннексии Германия потеряла 75% добычи железной руды. Иными словами, сменили подданство богатейшие Лотарингский и Верхнеселевский железнорудные бассейны. Немцам же осталось добывать бедные железом руды Рура. Увы, таков удел побежденных. Но немцы известные металлурги. Для того, чтобы зазря не простаивали их домны и мартены, они наладили импорт руды из-за границы в первую голову из Швеции. Импортировала железную руду и Веймарская республика. В 1929 году почти 16 миллионов тонн. И пришедшие к власти в Германии нацисты. В 1939 году импорт руды Германии достиг 22 миллионов тонн. А куда бы они делись? Да, в сентябре 1936 года Гитлер заявил, за 4 года Германия должна стать полностью независимой от иностранных государств, в отношении всех материалов которые могут быть тем или иным путем созданы германским гением на наших химических и машиностроительных предприятиях и в шахтах создание великой новой сырьевой промышленности займет масса населения которое высвободятся после завершения перевооружения новые декретом фюрера создать новые железорудные месторождения на территории рейха вряд ли было возможно таким образом в мирное время Германия вполне была в состоянии выплавлять чертову уйму чугуна из стали. С первыми же залпами войны эта выплавка вполне могла упасть как минимум втрое. Основным поставщиком железной руды после естественного прекращения поставок из Франции, Бельгии и Люксембурга становилась в этом случае Швеция, поставки с которой шли морем и во многом зависели от благорасположения Норвегии зимой и Советского Союза летом. Ибо в зимний период железная руда с месторождения района Кирунавара по железной дороге шла в северные норвежские порты и оттуда в Германию. Летом же пароходы с рудой могли грузиться в шведских портах Ботнического залива и плыть в Фатерланд Балтийским морем. Импорт шведской железной руды во время войны до самого апреля 1945 года не снижался ниже уровня в 1,2 миллиона тонн ежемесячно 16-18 миллионов тонн в год. Плюс к этому в 1941 году немцы вывезли из оккупированных районов Франции, Бельгии и Люксембурга почти 5 миллионов тонн черных металлов. А в следующем году лотарингский железорудный бассейн, крупнейший в Европе, выдал на гора 17,2 миллиона тонн руды, что позволило немцам практически прекратить свои мучения с бедными отечественными рудами. Но этот железородный дождь изобилия пролился на рейх исключительно благодаря мужеству немецких солдат, одолевших могучего врага. А если бы французы с англичанами и бельгийцами по удержали бы фронт, как это случилось осенью 2014 -го года, а английский флот упредил бы немцев в оккупации северо-норвежских портов, какова оккупация деятельно готовилась мистером Черчиллем, Койво немцы опередили буквально на несколько дней. Военное счастье переменчиво. Ситуация вполне могла сложиться подобным, катастрофическим для Рейха образом. И что тогда? Чем воевать? Война для немецкой металлургии означала вполне возможное прекращение поставок железной руды с легко просчитываемым результатом. Падение выплавки чугуна и стали в Рейхе составило бы от 50 до 75% от довоенного уровня и немцам попросту не из чего было бы делать оружие. Да, в 1942 году производство чугуна в Германии и подвластных ей странах достигло 25 миллионов тонн, стали – 33 миллионов тонн, из которых металлургические заводы Австрии, Судетской области, Польши, и Люксембурга, протектората Богемии и Моравии дали почти 10 миллионов тонн чугуна и 12 миллионов тонн стали, что дало возможность Рейху не ограничивать себя в черных металлах. Но это на 90% результат военной удачи, который, как известно, весьма переменчиво. Немцам повезло и в апреле 40-го в Норвегии, и в мае и июне этого же года во Франции и Бельгии они победили. Но если бы военной победы Рейху одержать не удалось бы, если бы Норвик заняли англичане, а над латаринским бассейном свистили бы пули, ибо там пролегла бы линия фронта. Откуда немцы получали бы железную руду? В условиях мирного времени немецкие столеплавильные и чугунолитейные заводы могли рассчитывать на устойчивое снабжение сырьем. Во время войны дело снабжения рудой превращалось в русскую рулетку с неочевидными результатами. Не думаю, что немецкие металлурги, представители самой организованной нации Европы, добровольно согласились с такой альтернативой. Теперь об алюминии. Хотя на территории Германии не было месторождений бокситов, тем не менее выплавка алюминия в 1939 году достигла 194 тысяч тонн. В 1931-м лишь 21 тысячу тонн. То есть превысило суммарное его производство во всех остальных странах Европы вместе взятых. И почти сравнялось по этому важнейшему показателю с США. Но на этой цифре немцы останавливаться были отнюдь не намерены. Производство алюминия с учетом поставок из оккупированных стран и импорта, в 1941 году составила 324 тысячи тонн, в 1942 году – 420 тысяч тонн, в 1943 – 432 тысячи тонн. На первый взгляд с крылатым металлом у немцев все было в порядке. Увы, это было лишь на первый взгляд. Потому что хотя на первый взгляд с самим металлом у немцев было все и в самом деле в порядке, Серьезные проблемы были с сырьем, необходимым для его изготовления, которое шло из Венгрии. Причем с каждым годом потребность в бокситах у воюющей Германии удваивалась. Если в 1939 году венгры отправили немцам 350 тысяч бокситовой руды, то в 1943 году уже 891 тысячу тонн. А всего за время войны общий объем поставленного сырья превысил 4,5 миллиона тонн. В 1939-1942 годах немцы еще пытались рассчитываться с Венгрии за поставляемые бокситы встречными поставками товаров народного потребления, вооружением для венгерской армии, квотами на вывоз захваченного в СССР имущества. Но к осени 1942 -го года все возможности расчетов по текущим поставкам иссякли. Из зимы 1943 -го года бокситы, а равные продовольствия, сельскохозяйственное сырье, нефть и знатканижей, Пошли в кредит. У Германии не было в наличии ни валюты, чтобы этот импорт оплатить, ни товаров для встречных поставок по клирингу или Бартеру. То есть долг немецкого государства Венгрии рос, как на дрожжах, достигнув к моменту краха Третьего рейха колоссальной суммы в 3,5 миллиарда рейхсмарок. При том, что всего военные расходы Германии за годы войны составили около 800 миллиардов марок. Немцам, можно сказать, повезло с тем, что к 9 мая 1945 года их государство было объявлено упраздненным, власть над немецким народом перешла к союзникам, и долги за бокситы такой же побежденной Венгрии им уплачивать не пришлось. Таким образом, увеличивая производство алюминия, Германия все тоже затягивала на своей шее долговую петлю, которую вместе с головой разрубил в мае 1945 советский солдат, только благодаря которому немцам и удалось избежать расплаты с недавними союзниками. С остальными цветными металлами дело у немцев обстояло куда хуже, чем с алюминием. Германские потребности в лигирующих и тугоплавких металлах Марганце, хроме, никеле, вольфраме, ванаде и молибдене, добыча которых в Фатерлянде не производилась, могли быть удовлетворены лишь за счет ввоза руд, металлов, эфиросплавов из-за границы. И далеко не всегда поставщики этих металлов зависели от Германии. Следовательно, на закупку этих металлов немцам нужна была валюта, которой и не было. А вот у потенциальных противников Третьего Рейха никаких проблем с цветными металлами не было. Более того, большинство мировой добычи этих металлов накануне войны осуществлялось на территориях прямо или косвенно ими контролируемых. Например, из 45 тысяч тонн никеля, добытого в 1927 году, на долю Великобритании, месторождения в Канаде и Новой Каледонии пришлось 44 529 тонн. Основные месторождения Марганса контролировала опять же Великобритания в Австралии, Индии, Южной Африке и СССР, Чиатура и Никополь. Самое большое в мире месторождение молебдена, Клаймакс, было открыто в 1924 году в штате Колорадо. Добыча молебденовых руд велась в Чили, Мексике, Перу. Кроме того, большие запасы медно-молебдена-порфировых руд в 30-е годы были найдены в СССР. Три четверти мировой добычи олова приходилось на голландскую Вест-Индию, вернее, на действующие там британские компании. Только находящийся под британским правлением Южноафриканский Союз владел 63% мировых запасов хромитовых руд не считая свинцовых и цинковых руд, запасы которых тоже шли на миллиарды тонн. Союзники Третьего Рейха удовлетворяли его потребности в хромовой руде лишь на 47,1%, в марганцевой всего на 14,8%, в медной на 13,4%, и на 49% союзниками удовлетворялись потребности Германии в свинце и цинке в виде руды. Все остальное необходимо было, как-то изловчившись, получить на стороне, у нейтральных государств, которые по этому случаю дрались немцев немилосердно. Та же Швеция готова была поставлять немцам ферросплавы и цинк, но лишь за твердую валюту или золото. Испанские каудильо, всем обязанные рейху, тем не менее ртуть с крупнейшего в мире месторождения альмаден, свинцово-цинковую руду, перец, свинец, олово и вольфрамовый концентрат, также стремился продать немцам за свободно конвертируемые бумажки, делая вид, особенно со второй половины сорок третьего года, что совсем забыл о испанском долге Германии. То есть возможности получать сырье через нейтральную страну у немцев были. Турция свободно продавала Рейху Хром, Португалия Вольфрамовый концентрат. И все малочисленные и посему немилосердно дорожащиеся, нейтралы с удовольствием готовы были быть посредниками при закупках немцами сырья из Южной Америки. Одна заковыка. Денег на это в Германии не было. И если Венгрию или Румынию немцы имели возможность убедить гнать их сырье в рейх в кредит, то с Португалией или Турцией такой фокус не проходил. Независимым нейтралом нужны были реальные деньги. Тогда как золотой запас Германии с 1933 по 1937 год снизился с полумиллиарда смарок золотом, до жалких 70 миллионов, а в начале войны составлял, в натуральном выражении, менее 400 тонн благородного металла. И никакие золотые зубы заключенных концлагерей, о которых так любят поговорить популяризаторы Холокоста, серьезно повлиять на безнадежное финансовое положение Рейха не смогли. К 1944 году дефицит цветных и легирующих металлов приобрел угрожающие формы. Глава третья. Нефть и ее заменители. Как известно, Вторая мировая война была войной моторов. Впервые за всю историю человечества ни живая сила, ни железо и сталь, даже не порох и взрывчатка, а двигатель внутреннего сгорания решал судьбы сражений. И посему нет ничего удивительного в том, что победила в этой войне коалиция стран обладавшая сокрушительным перевесом над своими врагами в запасах и добыче нефти. Ведь, как известно, в 1941 году в Иране из принадлежащих английским компаниям скважин было добыто 9 миллионов тонн нефти. Иракские месторождения, также английские, дали почти 3 миллиона тонн. Почти миллион тонн дали скважины на Аравийском полуострове, тогда принадлежащем Великобритании. Венесуэла, нефтедобыча которой на три четверти велась британскими компаниями, дала 28 миллионов тонн. Голландская Вест-Индия – 8 миллионов тонн. Мексиканские месторождения выдали 6,5 миллионов тонн. А США в декабре 1941 года, вступивших в войну против стран Оси, было добыто 187 миллионов тонн нефти. В СССР в 1941 году нефтедобыча превысила 31 миллион тонн. Итого более 265 миллионов тонн нефти, которая могла быть использована в 1941 году антигитлеровской коалицией в войне против Германии, Италии и Японии с их немногочисленными союзниками. Всему этому гигантскому объему нефти немцы и примкнувшие к ним итальянцы в 1941 году могли противопоставить 1 миллион 600 тысяч тонн собственной нефтедобычи и 7 миллионов тонн добычи в союзных и оккупированных странах. Всего таким образом германо-итальянские агрессоры в 1941 году располагали 8 миллионами, 600 тысячами тонн нефти. Потребность же в жидком топливе только у немцев была более 12 миллионов тонн в год. Но, к счастью для держав оси, в начале 20 века немецкие химики Франц Фишер и ганс тропш разработали технологию перегонки угля Коева в Германии было более чем достаточно в жидкое топливо. И в 1941 году недостающее жидкое топливо, более 4 миллионов тонн синтетического бензина и дизельного топлива, немцы получали путем газификации и последующего затем сжижения образовавшегося синтез газа, обычного угля, тем самым оттягивая свое неминуемое поражение, которое после 7 декабря 1941 года все равно было неизбежным но нельзя же в самом деле надеяться на победу при столь мизерных шансах. Обычно считается, что ставка Гитлера на синтетическое топливо, одно из наиболее очевидных свидетельств подготовки нацистами войны, дескать проклятые немцы умыслили затеять в 1939 году вселенское смертоубийство, но понимая, что для Онова их бронетанковым ордом потребуется огромная масса топлива, развернули его производство из угля и постройка гидрогенизационных заводов – самое достоверное доказательство нацистской агрессивности. Спорить с этим утверждением мы не станем. Обратимся к фактам. Зачем в 30-е годы Германии нужно было моторное топливо, бензин и солярка? Для того, чтобы на нем работали моторы внутреннего сгорания, и более ни для чего. Топить дома, двигать железнодорожные составы и корабли, вырабатывать электроэнергию, Немцы в то время предпочитали с помощью угля. Да что там 30-е годы? Служившие в ГДР срочную службу мои сверстники помнят, чем топились дома в Восточной Германии еще в 80-х годах прошлого века, через 40 лет после окончания Второй мировой. Это теперь бюргеры обленились и предпочитают сжигать для отопления своих жилищ не свой отечественный уголь, а сибирский газ, щедро гонимый в Европу, россии по многочисленным трубопроводам. В 1933 году автопарк Германии едва ли превышал полтора миллиона автомобилей и сотню тысяч тракторов, всяких разных. Посему потребность в топливе для их двигателей была, по современным меркам, смехотворной. Для прокорма своих машин немцам достаточно было трех миллионов тонн нефти. Из них 500 тысяч тонн добывалось в Рейхе, на месторождениях под Ганновером. Остальное импортировалось, главным образом, морем из дальних стран. Румыния, как источник нефти, в это время была на третьих ролях. Нацисты, пришедшие к власти в разгар экономического кризиса, довольно долго вопросу топлива особого внимания не придавали. На фоне остальных проблем это было второстепенной. Но когда титаническими усилиями им удалось восстановить германское народное хозяйство, и поставить его на рельсы интенсивного развития, топливный вопрос стал крайне остро. Количество автомобилей росло, соответственно, росло и потребление бензина и солярки. К 1938 году потребность в моторном топливе превысила 4 миллиона тонн в пересчете на нефть. Плюс к этому германский трудовой фронт начал строительство огромного автомобильного завода Volkswagen, который с 1939 года ежегодно увеличивал бы количество бегающих по дорогам Рейха по тем самым построенным бывшими безработными автобанам машин на полмиллиона штук. Да к тому же и вновь созданный Вермахт, главным образом армия и Люфтваффе, Крингсмарин пока скромно стояла в стороне, начал требовать свою долю топлива, растущую пропорционально новым дивизиям, разворачиваемым в Германии. А в топливном балансе Рейха в это время львиную долю составляла нефть, приобретаемая за валюту, коей все годы существования НС Германии хронически не хватало. В 1938 году, например, в Германию было ввезено 3 миллиона 640 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, и из них 2520 тонн поступило из США на 84,4 миллиона марок и Голландской Индии на 76,8 миллиона. В Румынию за нефть было перечислено 36 миллионов марок. В Мексику – 19,8 миллиона. В Венесуэл – 8,2 миллиона. В Иран – 8,1 миллион. Причем все эти миллионы, кроме клиринговых румынских, в реальности были свободно конвертируемой валютой. Посему далее зависеть от импорта нефти, потребность в которой бы с ростом автопарка также – непрерывно увеличивалась бы, Гитлер посчитал невозможным. Во всяком случае, от импорта нефти, поставляемой танкерами из Вест-Индии и Южной Америки, и приобретаемой за наличную валюту. Тем более имелась уже отработанная технология получения моторного топлива из угля, недостатка в котором Германия не испытывала ни разу. А поскольку избежать импорта нефти Германии все равно не представлялось возможным, то куда выгоднее и разумнее представлялось начать ее полномасштабный ввоз из Румынии, которая была готова поставлять свое черное золото в рамках клиринговой торговли, не требующей остродефицитной валюты. То есть переориентация импорта нефти из-за океанских месторождений на румынские стала следствием нежелания Германии обезопасить себя от нефтяного голода в случае войны, а в первую очередь Острые нехватки свободно конвертируемой валюты. О лавинообразном росте экспорта румынской нефти в третьи рых свидетельствуют сухие цифры. 39 год 848 и 6 тысяч тонн. 40 год 1147 и 8 тысяч тонн. 41 год 2748 тысяч тонн. 41 год 2000. 748 тысяч тонн. Как известно, в 1936 году в Германии был принят четырехлетний план, основной задачей которого было обеспечение экономической независимости Германии от импорта, в рамках которого досели сугубо академические процесс Фейшера-Тропша и процесс Бергиуса, получили статус стратегических технологий. Первая промышленная установка по газификации угля по методу Фишера-Тропша, кстати, вошла в строй еще в 1935 году и носила скорее экспериментальный характер. Немецким химикам не терпелось узнать, возможно ли получение полноценного топлива в промышленных объемах из угля. Оказалось, вполне даже возможно. Поначалу, правда, стоимость этого получаемого топлива была запредельно высокой. В мире бушевал экономический кризис, нефть была дешева. И литр синтетического бензина обходился немцам едва ли не в 40 раз дороже литра того же бензина, полученного крекингом нефти. Но к 1938 году ситуация резко изменилась. Во-первых, нефть изрядно выросла в цене. Во-вторых, массовое производство синтетического топлива более чем значительно снизило его себестоимость. На основе технологии Фишера-Тропша Было налажено производство синтетического бензина Когазин-1 или синтин с октановым числом 40-55, синтетической высококачественной дизельной фракцией Когазин-2 с цитановым числом 75-100 и твердого парафина. Всего к исходу 1938 года новые заводы дали более 2 миллионов тонн синтетического топлива. Дальше больше. К началу нападения Германии на Польшу в Германии работало уже 14 гидрогенизационных заводов, и в течение года было построено еще 6, на которых выпуск топлива планировался методом Бергиуса, давших Рейху в 1939 году 3 миллиона 895 тысяч тонн топлива. Дефицит топлива таким образом составил чуть более миллиона тонн и немцам пришлось решать эту проблему путем жесткого нормирования и перехода везде, где это возможно, с жидкого топлива на его рзаться. Так появились широко известные газогенераторные автомобили, работавшие на березовых чурках. Таким образом, надо признать, что самую острую проблему современной войны, проблему топлива, немцы ни в 1939, ни в 1940, ни в 1941 годах так и не решили, ибо потребность Рейха в жидком топливе 6 миллионов тонн в 1939 году выросли до 12 миллионов в 1942. Впрочем, все же надо отметить, что 1942 был практически единственным годом, в котором перебои со снабжением бензином и соляркой были достаточно редки. В этом году Рейх имел 1 миллион 680 тысяч тонн собственной добытой нефти, в основном на австрийских месторождениях, и 6 миллионов 350 тысяч тонн синтетического горючего. А импорт и прямые передачи вермахту нефти и нефтепродуктов, в основном из Румынии и Венгрии, составили 2 миллиона 800 тысяч тонн. Но уже в 43 году топливный баланс Рейха был сведен с серьезным дефицитом – 3 миллиона тонн нефти из Румынии и Венгрии и 6,6 миллиона тонн собственной добычи и производства синтетического топлива. К сентябрю же 44 -го года, после капитуляции Румынии, нехватка топлива стала хронической проблемой. К февралю 45 -го года война, по сути, уже была закончена. Немногочисленным немецким танкам и автомобилям нечего было заливать в баки. То, что Третий Рейх пал только два месяца спустя, было целиком и полностью заслугой его защитников. В неимоверно трудных условиях весны 45 -го года продолжавших сражаться за свою родину. В условиях мирного времени Германия, вполне возможно, к 1946-1947 годам вообще бы отказалась от импорта нефти, полностью заменив ее в сегменте моторного топлива продуктами синтеза угля. Тех полутора миллионов тонн, что добывались на территории Рейха, вполне бы хватало в качестве сырья для нефтехимии. Автомобили же и трактора ездили бы на синтетическом бензине и солярке. Ведь тот объем топлива, который бы требовался Германии к этому времени, приблизительно 7 миллионов тонн, вполне ложился в предполагаемую производительность гидрогенизационных заводов. вы Третий Рейх был втянут в мировую войну, и все планы избавления от удавки нефтяного импорта рухнули. Более того, именно нехватка нефти и стала одной из ключевых причин поражения Германии в этой войне. А ничего другого быть и не могло. Те, кто спланировал вселенский кошмар 1939-1945 годов, очень хорошо знали свое дело. Глава четвертая. Продовольствие. Поражением в Первой мировой Германия во многом была обязана брюквенной зиме 16-17 годов, когда над империей Кайзера реально замаячил призрак голодной смерти как минимум четверти ее населения. Поэтому вопросы продовольственного снабжения страны, пришедшие к власти в Германии нацисты, взяли под особый контроль в первые же месяцы своего правления. И на это были весьма серьезные причины, которые, впрочем, замечу в скобках, не имели поначалу ничего общего с подготовкой к войне. В момент прихода к власти в Германии нацистов Немецкое сельское хозяйство находилось в весьма жалком состоянии. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Либеральный миропорядок, а Веймарская республика была абсолютно чистым, можно сказать, рафинированным образцом власти либерализма от чего то не жаловал и не жалует поныне крестьянство. Полагая, сельское хозяйство лишь отраслью экономики, причем далеко не самой успешной и уж тем более не самой нужной. Соответственно, и отношение властей Веймарской Германии к своим крестьянам было сугубо утилитарным. Можете предложить рынку конкурентоспособные продукты, молодцы. Не можете? Тихо разоряйтесь. Польские, аргентинские и североамериканские производители тут же займут ваши места. А то, что немецкие земли были запредельно истощены, еще бы они были не истощены, их пахали и перепахивали без малого полторы тысячи лет что для получения полноценных урожаев крестьянам требовалось намного больше, чем тем же аргентинским или штатовским производителям удобрений, что вегетационный период в Германии короче, чем на бескрайних полях Айовы или в аргентинской Пампе. Веймарских демократов не интересовало в принципе. Невидимая рука рынка, по их мнению, все и всегда должна регулировать сама, Дело же политических руководителей государства снимать с поднадзорного населения налоги и на оное себя содержать. Как результат подобной политики, в 1927 году собственно германское продовольствие могло покрыть лишь 65% потребности Германии в продуктах питания. Треть продовольствия Вейморская республика завозила по импорту. Ситуация немного изменилась с началом кризиса но отнюдь не потому, что немецкие крестьяне стали больше производить продуктов. Некоторый избыток продовольствия возник потому, что население Германии резко сократило его потребление. В результате безработицы и падения покупательной способности населения значительно снизился уровень потребления продуктов и в особенности высококачественных пищевых продуктов, что не могло не вызвать на рынке скрытого превышения предложения над спросом. Выброшенные из-за ворота своих заводов рабочие не имели возможности купить свинину и шпик, как бы ни снижали на свои товары цены крестьяне. Коллапс германской экономики был всеобщим, затронув все отрасли хозяйства. К 30-му году положение в сельском хозяйстве Восточной Германии, в частности Восточной Пруссии, стало уже просто катастрофическим. До такой степени, что 18 марта 30 -го года президент Германии Гинденбург попросила Рейхстага помощь для сельского хозяйства восточных областей. Вейморское правительство по этому случаю даже разработало проект аграрной программы, обеспечивающей более высокие тарифы на закупку сельскохозяйственных товаров у немецких крестьян и меры по контролю и защите от импорта. Но к концу марта это решение было временно отложено. Осенью 1931 года, в разгар финансового кризиса, вызванного массовым предъявлением французскими банками к оплате векселей, последовавшим немедленно после заключения германо-австрийского таможенного соглашения, у вейморских демократов возник очередной план спасения немецкого сельского хозяйства. Правительство Германии решило разделить те крупные юнкерские хозяйства, которых оказываемая ранее правительственная помощь так и не смогла сделать платежеспособными, Обанкротившееся поместье следовало, по мнению берлинских теоретиков, разбить на мелкие фермы и передать безработным поселенцам. Это разом бы обеспечило занятием 600 тысяч человек. И неважно, что в этом случае товарность сельского хозяйства снизилась бы на порядок. Зато эта парцеляция сельскохозяйственных угодий продемонстрировала бы покровителям вождей Веймарской республики их рвение. К счастью для Германии, Это решение не прошло. Как результат хозяйствования ваймарцев, к 1933 году земледельцы в Германии, как и в большинстве других стран, находились в отчаянной нужде. Доходы от сельского хозяйства в 1932-1933 финансовом году снизились на 1 миллиард марок по сравнению с послевоенным в 1924-1925 годом Общий долг земледельцев достиг 12 миллиардов. Он образовался за последние 8 лет. Выплаты по этому долгу составляли 14% всего дохода ферм. К этому добавлялась примерно такая же сумма в виде налогов и поборов на социальные нужды. Портай «Портайгеноссен, у вас должна быть полная ясность по одному вопросу. У немецкого крестьянства остался лишь один, последний и единственный шанс выжить». Это слова Адольфа Гитлера, сказанные через несколько дней после вступления его на пост канцлера. А в октябре 1933 года он же заявил «Крах немецкого крестьянства станет крахом немецкого народа». Надо сказать, что Адольф Алоизович обладал редким нюхом на людей, и в случае с сельским хозяйством он нашел нужного человека, который взял на себя колоссальный труд по переводу германского сельскохозяйственного производства на интенсивные рельсы. 13 сентября 1933 года был принят закон о создании временной Всегерманской корпорации производителей сельскохозяйственных продуктов и о мероприятиях по контролю за рынком и урегулированию цен на продукты. Согласно этому закону, сельскохозяйственная корпорация стала самоуправляющейся общественной организацией и подчинялась Министерству продовольствия и сельского хозяйства, руководить которым после скандального увольнения в июне 1933 года Гугенберга стал Вальтер Дарре, видный специалист-аграрник, чьи теоретические взгляды не нашли применения в годы Веймарской республики. Человек незаурядного ума и академического образования, вынужденный в 1929 году уйти со своего поста в результате конфликтов с руководством. Дарре поселился в Рейнской области, где написал книгу под названием «Крестьянство как источник жизни нордической расы». В мае 1933 года Рудольф Гесс представил Дарре Гитлеру который поручил непризнанному доселе гению разработать аграрную программу партии. Идар не просто ее написал, он полностью переформатировал германское сельское хозяйство. Какие преобразования сельского хозяйства нужны были Гитлеру? Оно должно было стать максимально продуктивным и эффективным. Каким образом можно было этого добиться? Укрупнением и индустриализацией хозяйств. Что более всего мешало этому? порцеляция наделов. Следовательно, ключевым условием преобразования сельского хозяйства должно было стать превращение делимых между наследниками до сели земельных наделов не только в неделимые, но и в неотчуждаемые. Для этого 29 сентября 1933 года был принят закон о наследовании земли, который закреплял вышеназванные условия. Все фермы с земельными угодьями размером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 Теперь не было необходимости продавать часть его для уплаты долга. Но это было только начало. После того, как крестьянство было избавлено от забот, связанных с дроблением и возможным отчуждением земли, эта земля, вместе с ее хозяевами, включалась в общегерманский сельскохозяйственный план, разрабатываемый вышеуказанной всегерманской германской корпорацией производителей сельскохозяйственных продуктов. На базе фермерских хозяйств и крупных землевладений были созданы индустриальные организации, чтобы обеспечить требования производства высококачественных продуктов питания. Часть же ферм была преобразована в зерновые фабрики, которые производили продукты типа ржи, картофеля, сахарной свеклы. В Южной Германии, где преобладали мелкие земельные наделы, возникли даже своеобразные организации по производству сельскохозяйственной продукции, похожие на советские колхозы. Там, конечно, сохранялось частное владение фермерской землей, но они должны были использовать механизированные и трудосберегающие методы работы. Зерновые фабрики, как в СССР, были созданы в Восточной Пруссии. В результате этого, если перед 1933 годом около 35% фуражного зерна приходилось импортировать, то к 1939 году импорт фуражного зерна был прекращен. Каких же результатов добились нацисты в преобразовании сельского хозяйства Германии? Во-первых, обеспеченность Германии продовольствием возросла с 65% в 1927 году до 83% в 1939 году. Во-вторых, грамотно построенная система продовольственного снабжения позволила немцам в экстремальной ситуации, каковой стала война, безболезненно перейти к четко организованной карточной системе снабжения продуктами успешно работавшей практически всю войну. В-третьих, калорийность обязательного к выдаче пайка, довольно, правда, низкая с самого начала, позволила почти до самого конца войны поддерживать физиологическую норму питания в 1800 килокалорий в день. Благодаря централизации управления сельским хозяйством Германии ее зависимость от ввоза продовольствия из-за границы была вопреки расхожим мнениям и пропаганде победителей, невелика. Так, доля ввоза продуктов питания в общем сельскохозяйственном производстве Германии в границах на 1 сентября 1939 года составляла в процентах 1938-1939 год 9,8 1939-1940 год 7,5 40 1941 год 8, 1941-1942 год 10, 1942-1943 год 14,8-43-44-12,9. При этом следует учесть, что количество людей, которых нужно было снабжать, увеличилось с 79,2 миллионов в 1938-39 году до 88,8 миллионов человек в 1943-44 хозяйственном году. И что, следовательно, к концу войны нужно было снабжать продовольствием. На 10 миллионов человек больше, чем в начале войны. Качество пищевых продуктов, кстати, все время войны оставалось вполне удовлетворительным. Это прежде всего касалось хлеба, который, несмотря на грубый помол, был значительно лучше, чем в Первую мировую войну. Единственными продуктами, качество которых во время войны снизилось, были животное масло и маргарин, где несколько повысилось процентное содержание воды, молоко, жирность которого значительно снизилась, и колбаса, в которую стали добавлять различные примеси. Суррогатных продуктов, в отличие от Первой мировой войны, не было, если не считать суррогатного кофе. Даже овощей имело сравнительно достаточное количество благодаря расширению общей площади огородов. Брюква как продукт питания, во Вторую мировую войну немецким гражданским населением почти не употреблялась. Ей укормили советских военнопленных. Впрочем, трагическая судьба советских военнослужащих, оказавшихся в немецком плену, это уже совсем другая история. Заканчивая эту главу, хочу сказать. Начавшаяся в сентябре 1939 года мировая война никоим образом не улучшила продовольственное положение Германии. Наоборот, она его серьезно ухудшила. В условиях мирного времени немцы могли легко и непринужденно получать недостающие им продукты, в результате клиринговой или бартерной торговли. Во время же войны единственным способом пополнить продовольственный баланс Рейха стали реквизиции или, если это казалось союзников, поставки в кредит, которые по факту были теми же сами реквизициями. Как ответ на этот грабеж, по всей Европе вспыхивали очаги сопротивления, во многих местах со временем переросшие в настоящую партизанскую войну. Войну, запланированную задолго до хмурого рассвета 1 сентября 1939 года. В завершении второй части. Уже в 1942 году по многим жизненно важным видам сырья и минеральных ресурсов Германия зависела от своих союзников и оккупированных ею территорий на 80-90%. Ниже приведена таблица, которая четко показывает, во сколько раз производство и добыча сырья вне Германии превосходила онную в Третьем Рейхе. По некоторым пунктам немецкая добыча была в 20 раз меньше того, что поступало из-за пределов Рейха. Показатели. Площадь. Тысячи квадратных километров. Германия с Австрией. 554. Европейские союзники Германии. 801. Оккупированы Германией страны. 1922. Всего 3277. Соотношение в 5,9 раза. Население миллионов человек. Германия с Австрией 76. Европейские союзники Германии 78. Оккупированной Германией страны 129. Всего 283. Соотношение в 3,7 раза. Электроэнергия миллиардов киловатт-час. Германия с Австрией 52. Европейские союзники Германии 15. Оккупированной Германией страны 43, всего 110, соотношение в 2,1 раза. Каменный уголь, миллионов тонн, Германия с Австрией 185, европейские союзники Германии 2, Оккупированной Германией страны 161, всего 348, соотношение в 1,9 раза. Железная руда, миллионов тонн чистого железа, Германия с Австрией 3,4. Европейские союзники Германии 0,5. Оккупированные Германией страны 22,4. Всего 26,3. Соотношение 7,7 раз. Медная руда, тысячи тонн чистой меди. Германия с Австрией 31. Европейские союзники Германии 1. Оккупированные Германией страны 67. Всего 99. Соотношение в 3,2 раза. Бокситы. 1000 тонн. Германия с Австрией – 93. Европейские союзники Германии – 848. Оккупированные Германией страны – 1176. Всего 2117. Соотношение в 22,8 раза. Нефть – миллионов тонн. Германия с Австрией – 0,5. Европейские союзники Германии – 8,7. Оккупированные Германией страны 0,8. Всего 10. Соотношение в 20 раз. Чугун миллионов тонн. Германия с Австрией 16,3. Европейские союзники Германии 1,4. Оккупированные Германией страны 20,2. Всего 37,9. Соотношение в 2,3 раза. Сталь миллионов тонн. Германия с Австрией – 20. Европейские союзники Германии – 3,2. Оккупированные Германией страны – 20,4. Всего 43,6. Соотношение в 2,2 раза. Алюминий – 1000 тонн. Германия с Австрией – 131. Европейские союзники Германии – 23. Оккупированные Германией страны – 64. Всего 218. Соотношение в 1,7 раза. Автомобили. Тысячи штук. Германия с Австрией 333. Европейские союзники Германии – 75. Оккупированные Германией страны. 268. Всего 676. Соотношение в два раза. Зерновые. Миллионов центнеров. Германия с Австрией – 136. Европейские союзники Германии – 146. Оккупированной Германией страны 264. Всего 548. Соотношение в 4 раза. Крупный рогатый скот. Миллион голов. Германия с Австрией 22,9. Европейские союзники Германии 15,3. Оккупированные Германией страны 45,4. Всего 83,6. Соотношение в 3,7 раза. Свиньи, Миллиона голов. Германия с Австрией – 26,7. Европейские союзники Германии – 9,9. Оккупированные Германией страны – 27,8. Всего 64,4. Соотношение в 2,4 раза. Шерсть – 1000 тонн. Германия с Австрией – 19,6. Европейские союзники Германии – 59,7. Оккупированные Германией страны – 59,4. Всего – 138,7. Соотношение в 7,1 раза. Таким образом, можно утверждать, что Германия, вынужденная с каждым новым месяцем войны обращаться в деле снабжения своей промышленности ко все более и более существенным изъятиям сырья и ресурсов из-за границы, а тем самым непрерывно генерировало недовольство в тех странах, откуда осуществлялись эти поставки. И чем выше был объем этих поставок, тем выше был рост этого недовольства. Союзники Третьего Рейха вынуждены экспортировать в Германию свое сырье в виде товарных кредитов, теоретически еще могли до июня 44-го рассчитывать на то, что когда-нибудь немцы все же рассчитаются за взятое добро. Оккупированные же страны вынуждены были отдавать свое кровное даром. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на оккупированных территориях и даже в союзных рейхо-государствах народное недовольство непрерывным немецким ограблением вылилось в движение сопротивления. Немцы понимали это очень хорошо, но сделать ничего не могли. В встречных поставок своих товаров союзникам и хотя бы в небольшой степени на оккупированной территории они наладить не имели возможности, за отсутствием онных товаров рассчитываться же за сырье и ресурсы валюты для них было в принципе невозможным. Опять же, за отсутствием таковой. То есть фальшивые фунты стерлингов немцы, конечно, время от времени вбрасывали в мировую экономику. Но по сравнению с тем объемом сырья, который они импортировали, это были жалкие крохи. Немецких оккупантов искренне ненавидели и во Франции, и в Польше, и в Югославии, и на захваченной ими территории СССР. Не любили их и в тех странах, которые добровольно выбрали союз с Германией, в той же Венгрии или Румынии. И эта всеобщая нелюбовь перманентно подпитывалась постоянным и непрерывным грабежом, осуществляемым Германией как на оккупированных землях явно, так и на союзных ее территориях завуалировано. Немец для большинства европейцев был, если и не кровожадным садистом и убийцей, то во всяком случае неприятным типом, способным в любое время открутить медные дверные ручки в вашем доме и ликвизировать свинью, до этого мирно похрюкивающую в вашем сарае. Они как иначе немцы вести себя не могли, ибо они вели войну с коалицией, многократно превосходящей их по всем статьям, и особенно в добыче полезных ископаемых. И не имея возможности приобретать остро недостающие им ресурсы, вынуждены были отнимать их силой. Поэтому и не мудрено, что союзные армии, вошедшие в Европу с запада и в меньшей степени с востока, были восприняты абсолютным большинством европейцев как освободители, ибо так это и было на самом деле. Часть третья. Идеология и внешняя политика. Небольшое предисловие. В этой части автору придется обильно и часто цитировать самую ужасную книгу всех времен и народов «Мою борьбу» Адольфа Гитлера. Посему автор считает нужным заметить, что далеко не во всем и отнюдь не всегда разделяет взгляды фюрера Третьего Рейха. Во всяком случае, те, которые подпадают под действие 282-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за разжигание межнациональной розни. Автор одну рознь» ни в коем случае не собирается разжигать. Ну а теперь по существу вопроса. Агрессивная сущность германского национал-социализма, хотя и считается сегодня безусловной аксиомой, но все же иногда, для проформы, доказывается. Так, мимоходом, несколькими цитатами из Майн-Кампф отечественным клеймителем фашизма особенно полюбилось вот это.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 Самым смертельным врагом германского народа является и будет являться Франция. Все равно, кто бы ни правил во Франции – бурбоны или якобинцы, наполеониды или буржуазные демократы, республиканцы-калерикалы или красные большевики. Конечной целью французской иностранной политики всегда будет захват Рейна. И всегда Франция, чтобы удержать эту великую реку в своих руках, неизбежно будет стремиться к тому, чтобы Германия представляла собой слабое и раздробленное государство. Британцы же всячески открещиваются от надежд Гитлера на создание Англо-Немецкого Союза. Дескать, хоть и писал фюрер, «Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае мы должны были, припоясавшись чесла, двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов». Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущной немецкой нации. Для такой политики мы могли найти в Европе только одного союзника – Англию. Политику завоевания новых земель в Европе Германия могла вести только в союзе с Англией против России. Англичане никаких планов в этом ключе не строили, а все как один стояли за свободную личность и были ревностными противниками германского тоталитаризма. Вообще, конечно, приводить в качестве доказательства изначальной агрессивности национал-социалистической Германии несколько цитат из учебника по политтехнологии, каковым вообще-то и является майн довольно сомнительное дело. И хорошо было бы в дополнении к онным цитатам, повторенным уже не один миллион раз, добавить что-нибудь посущественнее. Например, документы германского генерального штаба. Одно дело цитаты из книги малозначительного немецкого оппозиционного политика. В 1926 27 годах НСДАП не входило в число наиболее влиятельных партий, довольствуясь четвертым-пятым местом в общегерманской таблице о рангах. Другое дело – планы военных кампаний, разработанных оперативным управлением Генштаба. Одно дело читать разглагольствование политического маргинала, цитата, все мы теперь понимаем, что нам предстоит еще очень большая тяжелая борьба с Францией. Но эта борьба была бы совершенно бесцельна, если бы ею исчерпывались все стремления нашей иностранной политики. Эта борьба с Францией может иметь и будет иметь смысл лишь постольку, поскольку она обеспечит нам тыл в борьбе за увеличение наших территорий в Европе. Наша задача не в колониальных завоеваниях. Разрешение стоящих перед нами проблем мы видим только и исключительно в завоевании новых земель, которые мы могли бы заселить немцами. При этом нам нужны такие земли, которые непосредственно примыкают к коренным землям нашей Родины. Лишь в этом случае наши переселенцы смогут сохранить тесную связь с коренным населением Германии. Лишь такой прирост земли и обеспечивает нам тот прирост сил, который обусловливается большой сплошной территорией. Сама судьба указывает нам перстом.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 Конец еврейского государства в России будет также концом России, как государство. Конец цитаты. И совсем другое дело продемонстрировать Урбиет Орби планы Вермахта годов этак 36-37 -го по вторжению в вышеназванное государство. Тогда бы все сомнения во враждебной агрессивности немецкого национал-социализма в миг бы отпали. Одна беда: нет таких планов. А вот другие планы есть. Когда Гитлер отдал приказ своим генералам о разработке плана ВАЙС, плана вторжения в Польшу? 3 апреля 1939 года. То есть до начала апреля 1939 года Германия не имела военных планов относительно Польши. Не говоря уже о том, что план войны Советским Союзом, немецкий генеральный штаб начал разрабатывать в конце июня 1940 года то есть до разгрома Франции никаких военных планов против страны Советов агрессивные нацисты не имели в природе. А вот Польша план войны с Германией имела. Причем задолго до решения Гитлера начать с нею войну. План заход начал разрабатываться 2 февраля 1939 года и был завершен 4 марта 1939 года. Генерал фон Браухич представил план Вайс-Фюреру только 15 июня 1939 года. То есть польский план войны с Германией был готов за месяц до начала разработки немецкого плана войны. 23 марта польским генеральным штабом был отдан приказ о создании армии для войны с Германией. Были развернуты пять армий и одна оперативная группа. Армия Краков. 6 седьмая 7 -я пехотные дивизии. 11 Карпатская пехотная дивизия – 21-я и 22-я горнопехотные дивизии. 23-я горно горнопехотная дивизия. 45-я и 55-я резервная пехотные дивизии. 1-я горнопехотная горно бригада. Селеская, Тешинская, Добровская, Подголянская бригада национальной обороны. 10-я бронекавалерийская и Краковская кавалерийская бригады. Армия лоц 2-я пехотная дивизия легионеров Польская гвардия. 10, 18, 30 пехотные дивизии, волынская и кресовая кавалерийские бригады, сиратская бригада национальной обороны. Армия Модлин, 8 и 20 пехотные дивизии, Мазовецкая и новогрудская кавалерийские бригады, варшавская бригада национальной обороны. Армия Поможе, 4, 5, 9, 15, 27 пехотной дивизии, 16 поморская пехотная дивизия, поморская кавалерийская бригада, Поморская и Хеллнинская бригады Национальной обороны, армия Познань, 14, 17, 25, 26 Пехотные дивизии, Великопольская и Подольская Кавалерийские бригады, Калишская и Познанская бригады Национальной обороны Оперативная группа Наров, 18-33 резервная пехотной дивизии, подляская и Сувалкская кавалерийские бригады. Почему 23 марта? Потому что 22 марта Англия и Франция создают военный союз и приступают к стратегическому планированию будущей войны. Объявляют гарантии ряду государств Европы, оставляют однако без гарантий Прибалтику. 19 мая к военным соглашениям присоединяется Польша. Таким образом, вопрос о начале Второй мировой войны был решен 22 марта 1939 года и решили начать эту войну отнюдь не немцы. Англо-французская общая стратегическая политика ведения войны, разработанная в апреле мае 1939 года, предусматривала планирование длительной войны против Германии и ее возможных союзников на всех театрах с расширением состава участвующих государств. В Европе же предусматривалась многолетняя оборона до того времени, когда Германия будет истощена и не сможет оказать сопротивление наступлению союзных сил. Польша заранее обрекалась этим планом на роль жертвы – жертвой. Ее последующее восстановление планировалось лишь после общей победы. Вторая мировая война для немецкого генштаба – это экспромт. И отсутствие каких-либо планов боевых действий против своих соседей подтверждает это лучше, чем что бы то ни было. Все доказательства исконной агрессивности немецкого национал-социализма послевоенной историки черпают в книге Гитлера «Моя борьба» ибо больше ниоткуда. Что же это за книга? Поговорим о ней в первой главе. Надеюсь, будет интересно. Глава первая. О Майнкампф. Как известно, произведение Адольфа Гитлера «Моя борьба» в нашем богоспасаемом Отечестве категорически запрещено к изданию и реализации через розничную сеть ибо, как однажды сказал небезызвестный телеразоблачитель, борец с коррупцией и почетный неспровергатель дутых авторитетов Андрей Караулов, это чудовищная книга. Впрочем, свирепость наших законов, как известно, с легкостью компенсируется возможностью их невыполнения. И посему те, кто хочет иметь в домашней библиотеке плод литературного творчества германского фюрера, его имеет и, собственно, может читать. Все же остальные граждане, не горящие желанием обладать онной книжкой, верят на слово уважаемому ведущему момента истины и полагают, что запрет на Майнкамп обусловлен некими страшными ужасами, которые в этой книге изложены и которых обычному человеку, дабы спокойно спать лучше и не знать. Очень может быть, что с точки зрения господина Караулова, Майнкамп действительно является чудовищной книгой, ибо он ее не читал. Я же ее читал, и, хуже того, держу у себя на рабочем столе, дабы иногда перечесть особенно захватывающие моменты. И, признаюсь, довольно долго не мог понять, отчего эта довольно скучная политологическая чтиво столь ненавистна нашим властям, до такой степени, что запрещено к продаже через книжные магазины, через которые много разной бакостины не проходит невозбранно. Не буду голословен, а приведу несколько цитат из «Чудовищной книги», с которыми, как мне кажется, согласится любой здравомыслящий человек. Ну вот, например. «Чтение не является самоцелью, а только средством к цели. Чтение имеет целью помочь человеку получить знания в том направлении, какое определяется его способностями и его целеустремлением. Чтение дает человеку в руки те инструменты, которые нужны ему для его профессии» независимо от того, идет ли речь о простой борьбе за существование или об удовлетворении более высокого назначения. Но, с другой стороны, чтение должно помочь человеку составить себе общее миросозерцание. Вполне себе разумно, не правда ли? Или вот. Общественная деятельность никогда и ни при каких обстоятельствах не должна сводиться к смешной бесцельной благотворительности. Она должна сосредотачиваться на устранение тех коренных недостатков в организации нашей хозяйственной и культурной жизни, которые неизбежно приводят или, по крайней мере, могут приводить отдельных людей к вырождению. Или, к примеру, вот такой пассаж. Политические партии не должны иметь ничего общего с религиозными проблемами, если они не хотят губить обычаи и нравственность своей собственной расы. Для политического руководителя религиозное учение и учреждение. его народа должны всегда оставаться совершенно неприкосновенными. Разве не Божья воля создала человека по образу и подобию Творца Всевышнего? Кто разрушает дело Божие, тот ополчается против воли Божьей. Поэтому мы и говорим, пусть каждый остается при своей вере, но пусть каждый считает своей первейшей обязанностью бороться против тех, кто задачу своей жизни видит в том, чтобы подорвать веру другого. Или вот эта строфа? вполне себе политкорректная. Идеализм всегда был, есть и будет главной предпосылкой всей человеческой культуры. Идеализм есть не что иное, как подчинение интересов и всей жизни отдельного лица интересами всей жизни общества. Действительное развитие человечества возможно только при наличии готовности к самопожертвованию со стороны индивидуума в пользу общества. Опять же, страниц 40 в Майнкамп посвящено вопросам образования и воспитания молодежи. И по большей части никакого криминала там нет. Цитата. Вопрос о здоровом национальном сознании народа есть в первую очередь вопрос о создании здоровых социальных отношений как фундамента для правильного воспитания индивидуума. Ибо только тот, кто через воспитание в школе познакомился с культурным, хозяйственным и прежде всего политическим величием собственного отечества, сможет проникнуться внутренней гордостью по поводу того, что он принадлежит к данному народу. «Бороться я могу лишь за то, что я люблю. Любить могу лишь то, что я уважаю. А уважаю лишь то, что я, по крайней мере, знаю». Конец цитаты. Или вот о профсоюзах. Пока профсоюзная деятельность имеет цель и улучшение жизни целого сословия, которое является одной из главных опор нации, Это движение не только не враждебно Отечеству и государству, напротив, оно национально, в лучшем смысле слова. Уже на рубеже 20-го столетия профдвижение давно перестало служить своей прежней задачей. Из года в год оно все больше подчинялось социал-демократической политике и в конце концов превратилось исключительно в рычаг классовой борьбы. Его задачей стало изо дня в день наносить удары тому экономическому порядку, который с таким трудом едва-едва был построен подорвавший экономический фундамент государства, можно уже подготовить такую же судьбу и самому государству. С каждым днем профсоюзы стали все меньше и меньше заниматься защитой действительных интересов рабочих. О политической работе с массами. Психика широких масс совершенно невосприимчива к слабому и половинчатому. Душевное восприятие женщины менее доступно аргументам абстрактного разума, чем не подающимся определению инстинктивным стремлением к дополняющей ее силе. Женщина гораздо охотнее покорится сильному, чем сама станет покорять себе слабого. Да и масса больше любит властелина, чем того, кто у нее чего-либо просит. Масса чувствует себя более удовлетворенной таким учением, которое не терпит рядом с собой никакого другого, нежели допущением различных либеральных вольностей. Большую частью масса не знает, что ей делать, с либеральными свободами и даже чувствует себя при этом покинутой. Германский фюрер не жаловал парламентскую демократию. Цитата. «Парламент принимает какое-либо решение, последствия которого могут оказаться роковыми. И что же? Никто за это не отвечает, никого нельзя привлечь к ответственности. Да разве вообще колеблющееся большинство людей может всерьез нести какую-либо ответственность? Парламентарный принцип решения по большинству голосов уничтожает авторитет личности и ставит на ее место количество, заключенное в той или другой толпе. Прежде всего, парламентаризм является причиной того невероятного наплыва самых ничтожных фигур, которыми отличается современная политическая жизнь. Большинство не только всегда является представителем глупости, но и представителем трусости. Соберите вместе сто дураков, и вы никак не получите одного умного. Соберите вместе сто трусов, и вы никак не получите в результате героического решения. Все знают, что бюллетени подаются избирательной массой, которую можно подозревать в чем угодно, только не в избытке ума. Вообще трудно найти достаточно резкие слова, чтобы заклимить ту нелепость, будто гении рождаются из всеобщих выборов. Идеалом современного демократического парламентаризма является не собрание мудрецов, а толпа идейно-зависимых нулей, руководить которыми в определенном направлении будет тем легче, чем более ограниченными являются эти людишки». Конец цитаты. На примере последних выборов в Государственную Думу что-нибудь изменилось за прошедшие 80 лет. Надо признать, что Адольф Алайзович не жаловал русских, чехов и вообще славян. Пишет он о нас весьма неприятных глазу любого русского выражения. Цитата. «Русско-японская война застала меня уже более зрелым человеком. За этими событиями я следил еще внимательнее. В этой войне я стал на определенную сторону, и притом по соображениям национальным. В дискуссиях, связанных с русско-японской войной, я сразу стал на сторону японцев. В поражении России я стал видеть также поражение австрийских славян. Негосударственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементом превосходнейший пример той громадной государственной роли, в которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Конец цитаты. Лично я в этом никакого криминала не вижу. Любовь какой-либо нации вменить в обязанность представителям другой невозможно по определению. Ну, не любил нас Гитлер. Ну и что? Нас никто в Европе не любит. Считается, что Майнкамп запрещена из-за звериной ненависти Гитлера к евреям.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 Это неизбежно должно было усилить мое отрицательное отношение к евреям. Это чума, чума, настоящая духовная чума, хуже той черной смерти, которой когда-то пугали народ. Я знал теперь, что тлетворное влияние еврейства можно открыть в любой сфере культурной и художественной жизни, и тем не менее я не раз внезапно наталкивался на еврея и там, где менее всего ожидал его встретить. Постепенно я убедился в том, что и социал-демократическая пресса в преобладающей части находится в руках евреев. Тогда я посвятил себе задачу поближе узнать, кто же фабриканты этих концентрированных подлостей. Начиная с издателя, все до одного были евреи. Я стал скупать все доступные мне социал-демократические брошюры и добиваться, кто же их авторы. Одни евреи. Я стал приглядываться к именам почти всех вождей, в подавляющем большинстве тоже сыны избранного народа. Кого не возьми, депутатов Рейхсрата, секретарей профсоюзов, председателей местных организаций, уличных агитаторов, все евреи. Евреи всегда являлись паразитами на теле других народов. Если евреи иногда меняли свое место жительства, то это вытекало не из их собственных намерений, а было результатом только того, что время от времени их выгоняли те народы, гостеприимством которых они чересчур злоупотребляли. Евреи распространялись дальше именно так, как распространяются типичные паразиты. Они постоянно ищут только новой пищи для своей расы. Постепенно я начал их ненавидеть. Конец цитат. Это, конечно, ужасно. И книга, в которой говорится о ненависти к целому народу, безусловно, не совсем этична. И автор ее должен быть подвергнут самому суровому астракизму. Но, положа руку на сердце, Запрещаем ли мы в русские те книги, в которых плохо говорится о нас? Никак нет. Мы их не запрещаем. Мы их издаем и читаем. К примеру, весьма уважаемый у нас Бернард Шоу в своих автобиографических заметках описывает Россию первой половины 30-х годов. Цитата. «Поскольку в нашем распоряжении было еще много времени, мы прошлись по соседней деревне. Русская деревня так ужасна, что можно понять коммунистов, которые сжигают ее, как только уговаривают жителей вступить в колхоз и жить по-человечески. Англичане, привыкшие к красоте и уюту сельской жизни, сделали бы это гораздо раньше. Представьте себе собачью конуру, как в Бробдингнеге, из грубого темного некрашенного дерева. такое такой конуре и ютится русский крестьянин. Внутри громоздкий открытый стеной шкаф, откуда исходит спертый запах, и печь, на которой спят, когда холодно. Много мебели в избе не держат, чтобы оставалось место для домашнего скота, с помощью которого крестьянин обрабатывает свой клочок земли. Если вы хорошо одеты, то хозяин будет вам низко кланяться, многократно и истово. Если же вы с ней зайдете до разговора с ним, он схватит вашу руку, запустит ее за окладистую бороду и начнет осыпать поцелуями, говоря при этом всякие ласковые слова. Конец цитаты. Вот такими убогими халуями, живущими под одной крышей со скотиной, представлял английской публике русских крестьян знаменитый драматург. Или вот такой классический пример европейской русофобии. Таблица Менделеева на Западе называется просто «Периодическая таблица», «Периодик тейбл». В недавно изданной «Истории Европы» известного британского историка, оксфордского профессора Норманса Дэвиса, написано о наших дедах, одолевших Третий Рейх. Цитата. «По усеянным трупами полям полчища плохо одетых и плохо вооруженных Иванов с маленькой буквы все шли и шли, пока не перегревались немецкие пулеметы, а пулеметчики больше не могли убивать». Конец цитаты. И вообще в западной литературе переводимые у нас «Русские безнадежные убоги мыслью, никчемные делом и уродливые телом чудовища». «злобные орки» из Мордора и никак иначе. По сравнению с описаниями русских в некоторых творениях западноевропейских писателей, в кавычках, высказывания Гитлера о евреях – практически комплименты. В «Майнкампф» сказано, еврейское учение марксизма отвергает аристократический принцип рождения и на место извечного превосходства силы и индивидуальности ставит численность массы и ее мертвый вес. Марксизм отрицает в человеке ценность личности. Он оспаривает значение народности и расы и отнимает таким образом у человечества предпосылки и его существования, и его культуры. Эти господа, евреи-марксисты, исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Ну а известно, что виртуозами из виртуозов по части лжи во все времена были евреи». Конец цитат. Относительно эпитетов, коими Адольф Алоизович награждает евреев, ничего сказать не могу. Видимо, у человека серьезно болело. А вот Карлу Марксу и его онному дружку Фридриху Энгельсу у меня, как у русского, есть серьезные претензии. Что, например, он и Карл Маркс писал о русских в своей работе «Разоблачение дипломатической истории XVIII века».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 с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира. Конец цитаты. Еврей из Трира нашел даже некие антиморские свойства славянской расы, ибо, по его словам, русская национальность по-настоящему не освоила никакую либо часть Балтийского побережья, ни Черкесское, ни Мегрильское восточное побережье Черного моря. И вообще Россия Исконный латентный агрессор. Так же, как она поступила с Золотой Ордой, Россия теперь ведет дело с Западом. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризоваться. Чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизоваться, оставаясь рабом, то есть придав русским тот внешний налет цивилизации, который подготовил бы их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних. Маркс вообще отказывал русским в праве быть славянами. В своем письме Энгельсу 24 июня 1865 года он писал «Московиты узурпировали имя Россия. Они не являются славянами. Они вообще не принадлежат к индоевропейской расе. Они – дес интрус, пришельцы. Их надо выгнать обратно за Днепр». Впрочем, его подельник по капиталу, тоже отметился небрежением славян. В своей работе «Революция и контрреволюция в Германии» Энгельс заметил, что славянские народы Австрии – это, цитата, народы без своей истории, одушевленные панславинизмом, нелепым антиисторическим движением, поставившим себе целью немного немало как подчинить цивилизованный Запад варварскому Востоку. А болгар и прочих южных славян Гер Энгельс считал вообще, этническим мусором. И заметьте, ни мы, русские, ни болгары, ни славянские народы, бывшие Австро-Венгерской империи труды Маркса Энгельса не запрещаем. Хотя иногда находим в них такое, что в пору основоположников марксизма из могил вытащить и на ближайшем суку повесить. Если бы Адольф Лаизович был обыкновенным антисемитом и заодно славянофобом, их в мировой литературе и публицистике не счесть, то запрещать майнкамп, никто бы не запрещал. Ведь ни в одной стране мира не запрещают издавать произведения Тацита. Цитата. «Евреи считают осквернительным и презирают все то, что нам свято, и делают то, что вызывает в нас отвращение». Эразма Роттердамского. Цитата. «Что за грабеж и сдирание шкуры, творимые жидами над бедными, которые дальше не могут этого переносить? Помилуй их, Боже!» Вальтера цитата, «Евреи — ничто иное, как невежественный, презираемый и варварский народ, который издревле соединяет грязнейшее корыстолюбие с отвратительнейшим суеверием и непредалимейшей ненавистью ко всем народам, среди которых они терпимы и за счет которых они обогащаются. Они самые злобные и самые скандальные из малых народов. Маленькая еврейская нация смеет показывать непримиримую ненависть к собственности других народов. Они присмыкаются, когда их постигает неудача, и высокомерничают при процветании дел. Шопенгаура. Цитата. «Евреи являются величайшими виртуозами лжи». Ринана. Цитата. «В Восточной Европе еврей подобен раку, медленно въедающемуся в самое тело другой нации. Эксплуатация других людей – это его цель. Эгоизм и отсутствие личного мужества – его главная характеристика». Самопожертвование и патриотизм, вместе взятые, совершенно чужды ему. Эмилия Золя. Цитата. Эта проклятая раса, не имеющая более своей родины, своего правителя, живущая паразитом среди наций, притворяющаяся, что признает их законы, но послушная в действительности лишь своему богу грабежа, крови и ненависти, выполняющая повсюду хищную миссию завоевания, которую возложил на нее этот бог, устраивающаяся в каждом народе, как паук посредине своих сетей, чтобы подстерегать свои жертвы, высасывать кровь из всех, жреть за счет чужих жизней. И многих других знаменитых авторов лишь на основании того, что в их книгах полно антисемитизма. Майнкамп запрещена совсем по другой причине. Эта книга – учебник того, как реально провести такие политические преобразования в государстве, которые раз и навсегда покончили бы со всевластием Золотого Тельца. Это книга-пособие по созданию действительно национального и подлинно социального государства. У Гитлера получилось, и поэтому его книга запрещена. Цитата. «Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа. Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего Отечества. Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него Творцом Вселенной. Глава вторая. Немецкие мирные предложения 1933 года. Тема главы звучит диковато, не правда ли? Всем известно, что Гитлер, сотоварищи, придя к власти в Германии, страстно стремились разжечь военный пожар в Европе, так какие могут быть мирные предложения от кровавых маньяков, склонных лишь к разрушениям, насилиям и убийствам. Тем не менее, мирные предложения от кровожадных нацистов все же были, причем весьма и весьма серьезные. А как иначе? Немецкий Рейхсвер в день назначения А. Гитлера канцлером Германии Это жалкие 100 тысяч штыков и сабель при трех сотнях орудий без танков и самолетов. В это время польская армия мирного времени, 240 тысяч солдат и офицеров, 3.500 орудий, сотня танков и 4 сотни самолетов. Во французской же армии насчитывалось полмиллиона бойцов, почти 10 тысяч артиллерийских стволов, 3 тысячи танков и 900 боевых самолетов первой линии. При таких раскладах, хочешь не хочешь, Живенько станешь пацифистом. Надо сказать, что в 20-х годах идея всеобщего разоружения была довольно могучим общественно-политическим фактором. Европейцы очень хорошо почувствовали на своей шкуре, как кровопролитна может быть война, ведущаяся с применением последних достижений науки и техники. Потери ведущих держав Европы в Первую мировую были жуткими. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на волне пацифистских идей Европейские государства время от времени подписывали разного рода декларации, договоры и пакты, дабы с помощью этих бумажек уберечься от вспышки новых войн. Например, тот же пакт Бриана Келлога, подписанный представителями пятнадцати государств 27 августа 1928 года, торжественно провозглашавший отказ от войны, как от орудия национальной политики. А дабы этот пакт не остался всего лишь декларацией добрых намерений, мировые державы решили собрать всеобщую конференцию по разоружению, которая началась в феврале 1932 года. Правда, в день открытия этой конференции японцы подвергли основательной бомбардировке Шанхай и другие китайские города. Но европейцы предпочли не заметить этого вопиющего нарушения приличий со стороны подданных Микадо – азиаты. Что с них взять? На этой конференции немцы, тогда еще вполне себе демократы-веймарцы, вопреки заявленным целям мероприятия, вдруг заявили, что Германии пора бы уже уравняться в правах в области вооружений со всеми остальными странами Европы. То есть либо Германия вооружается до уровня своих соседей, либо соседи разоружаются до уровня Германии. Такого фронта доселе послушных немцев никто не ожидал. Представители Франции указали нахальным бошам на то, что конференция вообще-то посвящена разоружению и вообще не зачинщикам мировой войны что-то вякать. Дескать, разоружили вас и правильно сделали, а будете рыпаться, живо найдем у корот. Согласились, Версали, на разоружение? Согласились. Сидите теперь и молчите в тряпочку. Ваше дело телячье. Немцы в ответ сказали, что, дескать, да, было дело, статьи о разоружении Германии они в Версале подписали, как и все остальные, обескровившие их любимый Фатерланд, статьи. Более того, все двенадцать лет, что прошли с момента подписания ООНова Версальского мира, немцы тщательно и добросовестно выполняли эти статьи, содержали опереточную армию, ветхий флот и на своей территории, упасе Господь, не разрабатывали никаких новых систем вооружения. И теперь пришло время всем остальным подписантам Версальского договора выполнять свои обязательства, зафиксированные в этом договоре. Союзники по антанте слегка опешили и вежливо поинтересовались у немецкого посла Надольного, что он вообще имеет в виду. Надольный ответил, Германия уже разоружилась, ее армия состоит всего лишь 100 тысяч человек, флоты с 15 тысяч. У Германии нет ни танков, ни тяжелого оружия, у нее нет авиации но где, скажите, пожалуйста, разоружение других государств? Где равноправие Германии? До тех пор, пока соседи Рейха не разоружились в той же мере, Германия беззащитна перед любой агрессией. Лего нации не способна остановить возможного агрессора. Посмотрите на японскую агрессию против Манчжурии в 1932 году. Германия совсем не хочет вооружаться, но Германия требует, чтобы разоружились и другие. И в обосновании своих претензий привел преамбулу части 5 Ферстальского мирного договора, посвященную разоружению Германии, гласившую буквально следующее. С целью сделать возможной подготовку общего ограничения вооружений всех наций. Германия обязуется строго соблюдать установленное ниже положения военные, морские или воздушные. То есть, согласно статье 5, вышеозначенного договора, союзники разоружили Германию не просто так. Оное разоружение должно было стать – и все победители в мировой войне с этим согласились первым шагом ко всеобщему разоружению. Поэтому немцы в Женеве вполне логично поставили вопрос ребром. Германия 12 лет выполняет свои обязательства по пятой части Версальского договора. Не пора ли остальным европейским державам приняться за разоружение, которое они обещали начать вслед за разоружением Германии? Как говорится, вечер перестал быть томным. Формально немцы были совершенно правы. Отвергнуть их предложение означало фактически денонсировать Версальский мирный договор, чего делать никому решительно не хотелось. Конференция зашла в тупик. Соглашаться с немецкими предложениями никто из участников конференции не хотел. Отвергать их опасались. Да к тому же в это время в Германии, охваченной глубочайшим кризисом, стремительно рвались к власти национал-социалисты у которых был свой взгляд на вопросы разоружения и соблюдения условий Версальского мира. И все фигуранты конференции были в курсе их взглядов. 31 июля 1932 года в Германии прошли парламентские выборы в Рейхстаг, на которых Национал-Социалистическая немецкая рабочая партия завоевала 230 мест, социал-демократы получили 133 места, центристы 75 Коммунисты 89, Национальная народная партия 37 и остальные партии 44. В результате политическая ситуация в Германии подвисла в неопределенности. Ни нацисты, ни социал-демократы не имели решительного большинства в парламенте. Если бы социал-демократы вошли бы в альянс с коммунистами, число депутатов этой коалиции практически уравнялось бы числу депутатов нацистов. И даже союзы НСДАП и народников, каковой сложился чуть позже, к осени, не имело решающего количества голосов. Более ста депутатов все равно болтались в воздухе. Дабы прибавить козырей тем силам в Германии, которые не желали прихода к власти в стране ни НСДАП, ни КПГ, последовательно сменявшим друг друга кабинетом Брюнинга, Папена и Шлейхера, называемым в Лондоне и Париже третьей силой. Конференция пяти держав США, Англии, Франции, Германии и Италии декларировала в декабре 1932 года предоставление Германии равноправия в области вооружения в рамках системы безопасности, одинаковой для всех стран. То есть фактически согласилась с правом немецкого государства иметь столько же оружия, сколько и ее соседи. В январе 1933 года случилось то, что случилось. Президент Германии Пауль фон Гинденбург Назначила Рейх с канцлером Адольфа Гитлера. Теперь немецкая делегация на конференции в Женеве прибыла уже от лица совсем другой Германии. 16 марта английская делегация выдвинула так называемый план Макдональда, суть которого заключалась в следующем. Германии разрешается удвоить ее Рейхсвер, то есть довести армию до 200 тысяч человек и одновременно до такого же количества уменьшить численность французской армии а также сократить численности всех других армий Европы до численности германской. При этом Германии по-прежнему запрещалось иметь военную авиацию. Но чтобы подсластить эту пилюлю, план Макдональдса предусматривал сокращение союзными государствами своей военной авиации до максимум 500 самолетов у каждой из трех держав-союзниц. Франция, впрочем, как и Великобритания, располагала огромным количеством тяжелых артиллерийских орудий, в то время как орудия германской артиллерии были уничтожены, как того требовал мирный договор. Макдональд в своем плане предложил установить для орудий подвижной артиллерии предельный калибр 105 мм, или 4,2 дюйма. Существующие же орудия калибром до 6 дюймов могли быть сохранены, но при замене старых орудий новыми допускался калибр не свыше 4,2 дюйма. Все же полевые орудия Калибром свыше 6 дюймов, то есть более 155 мм, подлежали безусловному уничтожению. Французы стали на дыбы. План Макдональда потребовал от них немедленного уничтожения 711 стволов тяжелой артиллерии 75 240 мм пушек 88 240 мм мартир 42 254 мм пушек, 506 280-мм пушек. А затем постепенно ликвидации более чем 4155-мм гаубиц с заменой их на 105-мм орудия. Но зато немцы приняли этот план с раскрытыми объятиями. Выступая в Рейхстаге в конце марта, Адольф Фалаизович горячо поддержал предложение Англии в Женеве, говоря о нем как о свидетельстве понимания ответственности и признаки доброй воли. Францию же он призывает к примирению и обещает ей дружбу. Французы немецкую дружбу, как известно, видали в гробу и отказываются от одобрения плана Макдональда. В крайнем случае, объявил французский представитель, они вполне возможно и могли бы пойти на уничтожение тяжелой артиллерии, но только не раньше, чем через четыре года, и при этом никакой замены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 мнение печати и общественности основывались отнюдь не на действительном положении вещей, но враждебные настроения были сильны. То есть предложение Макдональда французы по максимуму выхолостили. Понятно почему. Немцы ведь требовали сокращения сухопутной армии, ни слова не говоря о флоте, давая понять британцам, что на их морское могущество ни в коем случае покуситься не планируют. Такая коллизия раздражала французов невероятно, и поэтому они фактически провалили предложение Макдональда. И тогда Гитлер идет в банк В мае 1933 года он предлагает не сокращение вооружений и прочее выравнивание вооруженных сил, а тотальное, всеобщее разоружение. Фюрер говорит, что Германия без промедления будет готова вообще распустить всю свою военную организацию и уничтожить даже те небольшие остатки оружия, которые у нее еще имеются, если и другие нации сделают то же самое столь же решительно. Все комментаторы этой мирной инициативы в один голос заявляют, что, дескать, германский фюрер для того сделал это свое предложение, чтобы всех обмануть и запутать. Сам же уже в мае 33 го замыслил нехорошее, а именно освободиться от всякой пацифистской ерунды и быстро начать вооружаться, дабы уж затем показать всем своим соседям, где раки зимуют. Конечно, в свете последующих событий можно трактовать инициативу Гитлера и так, как попытку замылить глаза своим оппонентам. Но до гонки ли вооружений было тогда Германии? Как я уже писал в начале этой книги, май 1933 – это время тяжелейшего экономического кризиса. Падение производства с января 30 по февраль 33 40,6%. В тяжелой промышленности падение производства было еще большим. Выплавка стали сократилась на 64,9%, чугуна на 70,3%. Производство машиностроительной промышленности упало на 62,1%, судостроений на 80%. Бездействовали целые промышленные районы. Например, в Верхней Силезии в начале 1932 -го года Стояли все доменные печи. Прекратилось строительство. В два с половиной раза упали обороты внешней торговли. Промышленные предприятия Германии в начале 1933 года использовали свои мощности лишь на 36,2%. К моменту прихода к власти в Германии нацистов, по официальным данным, число безработных приближалось к 9 миллионам человек, что составляло половину лиц наемного труда. Мизерные пособия по безработице получали лишь около 20% безработных. Не лучшим было положение тех, кто оставался на производстве. Общий фонд заработной платы в 29 32 годах уменьшился на 20 миллиардов марок, или почти вдвое. По некоторым данным, в марте 1933 года средний недельный заработок германского рабочего составлял 21,74 марки при официальном прожиточном минимуме 39,05 марки. Практически разорялось сельское хозяйство. В 1932 году с торгов было продано 560 тысяч гектаров земли, принадлежавших ранее небольшим хозяйствам, специализирующимся на животноводстве. Их продукция не находилась сбыта в нищих городах. Страна корчилась в муках кризиса. Третье ее население жестоко голодало. Неужели кто-то всерьез думает, что в этой ситуации Гитлеру нечего было больше делать, как плести интриги в Женеве. В мае 1933 года Гитлер – вождь нищей, обескровленной страны. Он планирует возродить ее своими весьма специфическими методами, но понимает, что это возрождение рано или поздно но натолкнется на противодействие соседей. Слишком многим влиятельным лицам в Германии, связанным с заграницей, он собирается прищемить хвост. Следовательно, для того, чтобы это гипотетическое противодействие не смогло свернуть его реформы, силой или угрозой применения силы, ему надо по максимуму уравнять шансы. Для подобного уравнивания подойдут оба варианта и план Макдональда, и полное разоружение. Причем план Макдональда предпочтительнее. В этом случае Германия получала бы гарантии своей безопасности выраженная не в бумажных пактах, а в реальном железе. Гитлер понимает, что его разоруженческая инициатива не более чем благое пожелание, и всерьез на нее не надеется. На заседании германского правительства 12 мая 1933 года он говорит, вопрос вооружения не будет разрешен за столом конференции. Нет примеров в истории, чтобы победитель предоставил оружие побежденному в результате переговоров не отвечало бы интересам Германии еще больше снизить и без того недостаточный уровень имеющегося у нее вооружения, даже если бы наши оппоненты со своей стороны выразили готовность провести частичное разоружение. Осенью 1933 года в результате переговоров между США, Англией и Францией был выработан новый проект Конвенции о разоружении. Он предусматривал, что ликвидация тяжелой французской артиллерии Будет начитание ранее, чем через четыре года после его подписания. Французская армия останется в прежнем количестве. Замены 155 миллиметровых гаубиц на 105 миллиметровые не будет. Франция оставит за собой право на любое количество боевых самолетов. Для Германии вводился четырехлетний испытательный период, на протяжении которого Германия разрешалась вдвое увеличить количество имеющейся у нее артиллерии до 566 стволов, и вдвое увеличить численность Рейхсвера до 200 тысяч штыков и сабель. Ни тяжелой артиллерии, ни танков, ни авиации ей по-прежнему иметь не разрешалось. Иными словами, страны Антанты отреклись от подписанного ими в 19 году в Версале мирного договора, отказавшись от выполнения его пятой части. Более того, Они отказались от ими же, подписанной в декабре 1932 года декларации о предоставлении Германии равноправия в области вооружения в рамках системы безопасности, одинаковой для всех стран. Страны Антанты отказались разоружиться. Более того, они отказали Германии в праве на собственную оборону, которая ранее согласились считать незыблемым условием дальнейшего сосуществования. Сложилась уникальная правовая коллизия. Одной из сторон договора, ее контрагенты принуждают выполнять этот договор скрупулезно и досконально. Сами же освобождают себя от соблюдения его условий. Если это не вероломство, то тогда что вероломство? 14 октября германское правительство заявило об уходе с конференции по разоружению. 19 октября Германия заявила о выходе из Лиги наций германский народ более не видел необходимости вести переговоры с людьми, не держащими своего слова и с возглавляемыми ими государствами. С этого момента Гитлер решает начать вооружение германии решительно освобождаясь от условий Версальского договора, бывшего, по словам немецкого историка Трольча, воплощением садистки ядовитой ненависти французов, фарисейский капиталистического духа англичан, и глубокого равнодушия американцев. Глава третья. Раздел Чехословакии. Прежде чем мы начнем разговор о событиях 1938-1939 года, имеет смысл вернуться немного назад, в мае 1935 года. Что представляла собой Германия в это время? С чисто военной точки зрения. Практически ничего существенного. Указ Гитлера о создании вермахта только-только подписан. Стотысячный рейхсвер начинает потихоньку увеличиваться, принимая первых после 18-го года рекрутов, но по-прежнему не имеет ни тяжелой артиллерии, ни танков, ни самолетов. То есть никаких серьезных опасений вызвать он не может ни у Чехословакии, ни у Польши, и уж тем более у Франции. Тем не менее, 2 мая 1935 года Французы подписывают с СССР договор о взаимной помощи, направленный против Германии. Через две недели в Праге подписывается договор о взаимопомощи между СССР и Чехословакией. Хотя между этими двумя государствами на момент заключения военного союза нет дипломатических отношений, дополняющий советско-французский военный пакт. Еще раз подчеркну, военный. То есть с момента ратификации этих договоров всеми тремя сторонами, а именно, с 27 февраля 1936 года, когда его ратифицировал французский парламент, против Германии создается военная коалиция, многократно превосходящая ее по всем статьям. Правда, эта коалиция оказалась мертворожденной. Уже в июне 1935 года Великобритания подписывает с Германией военно-морское соглашение, нарушающее, кстати, уже практически недействующий Версальский договор. А Польша в это же время... Уведомляет Париж, что ни под каким видом она советские войска германским границам не пропустит. Тем не менее, будем помнить, что Чехословакия еще в 1935 году объявила себя бескомпромиссным и принципиальным противником Третьего Рейха. Как вы думаете, как к этому государству после этого мог относиться Адольф Гитлер и его товарищи по партии? Как известно, в октябре 1938 года страны-создатели Чехословакии, Франция и Великобритания на конференции в Мюнхене признали, что в 1919 году несколько погорячились, нарезав своему детищу излишне много территорий с преобладающим немецким населением. И, признав эту свою ошибку, тут же ее исправили, согласившись с переходом под юрисдикцию Берлина Судетской области. В принципе, все стоны послевоенной антинемецкой пропаганды о том, что Чехословакию в Мюнхен не пригласили, более того, там ее предали и продали, есть пустое сотрясение воздуха. В данном случае эта страна была не субъектом, а объектом политики, причем вполне объективно. Ибо речь шла именно об ошибке разработчиков условий Версальского договора, когда никаких международно признанных границ чехословакии вообще до юры не существовало те кто эту ошибку совершил ее же исправили а то что при этом консультироваться с паном Бенешем и даладье и Чемберлин посчитали излишним лежит на их совести никаких процессуальных нарушений международного права они этим не приглашением не совершали то что Мюнхенский сговор стал после войны считаться каноническим шагом к развязыванию второй мировой войны это уже изыски а победителей, которому очень нужно было, во-первых, сделать Третий Рейх виноватым во всех ужасах и бедствиях войны, а во-вторых, подлинных победителей онного Третьего Рейха следовало оперативно переодеть в снежно-белые одежды ангелов во плоти, отодвинув в сторону довоенных политиков Франции и Англии, стремившихся избежать этой самой войны. Ничего особо безнравственного и слишком уж в деяниях уонного агитпропа, конечно, нет. По элику, мировая демократия вышла с Второй мировой победителем. То и кроить предвоенную историю по ее лекалам никто ей запретить не мог. Дело житейское. Но для того, чтобы понять, от отчего Гитлеру так легко и непринужденно удалось не только вернуть в октябре 1938 года в лоно нации немцев-судет, но и в марте 1939 без единого выстрела ликвидировать независимость их прежнего владельца, Чехословацкой республики. Необходимо оглянуться на историю создания этого государства, ибо любой дефект крона дерева всегда кроется в его корнях. Как известно, средневековая независимая Чехия со всеми ее королями, Пшемыслами, Вацлавами и Карлами утратила свой суверенитет и перешла под руку австрийских Габсбургов в самом начале 30-летней войны после битвы у Белой горы в 1620 году, на 300 лет сделавшись частью Австрии. Впрочем, и до этого территория Чехии входила в западноевропейское политическое пространство. Достаточно сказать, что один из ее королей, Ян I Люксембург, погиб в знаменитой битве при Кресси в 1346 году, во время франко-английской столетней войны, сражаясь на стороне французов. Словакия же, как суверенного государства словацкого народа, вообще никогда не существовало. Эта территория с конца IX века была частью Венгерского королевства. И как часть этого королевства она вошла в состав Австрии, чтобы затем вместе с ним же в 1867 году получить автономию. Государство официально стало называться Австро-Венгрия. Прошу заметить, Чехия и Словакия никогда до первой четверти XX века не жили в едином государстве. Более того, несмотря на официальную доктрину чехословакизма, принятую на вооружение в начале прошлого века идеологами чешской независимости, факт остается фактом. Чехи и словаки – суть два разных славянских народа, несмотря на то, что их языки имеют много общего. Увлекательную и познавательную историю чешского и словацкого национальных возрождений XVIII-XIX веков мы пропустим. Желающие могут ознакомиться с трудами будителей в специальной литературе. Отметим лишь, что к началу XX века Словакии и Чехии, благодаря своим писателям и просветителям, в числе которых необходимо назвать Палацкого, Шафарика, Колора, создателя словацкого литературного языка, Людовита Штура, уже четко осознавали себя самостоятельными и самобытными народами. Причем народами славянскими радикально не схожими с немцами и венграми, представляющими в Дунайской монархии Габсбургов правящей нации. Изерна пропаганды восстановления чешской независимости, щедро разбрасываемые честолюбивыми политиками соответствующей национальности накануне Первой мировой войны, легли на благодатную почву. Ничего поэтому нет удивительного в том, что многие чехи, не желая сражаться за интересы Австрии в начавшейся всеевропейской мясорубке, сдавались в плен, иногда целыми полками, под полковых оркестров и с развивающимися знаменами. Также ничего удивительного нет в том, что политические руководители Антанты благосклонно встретили рождение Чехословацкого национального совета, созданного в разгар войны Томашем Масариком, Эвардом Бенешем и Миланом Штефаником в Париже, куда он и политические деятели Австро-Венгрии благоразумно свинтили накануне и в первые месяцы войны. Благо, французы встретили их с распростертыми объятиями. Принцип разделяя и властвую» ведь не вчера придуман. Масарикса решительно поставили на Францию. Благо, профессор, будучи масоном, повсечасно встречал со стороны своих единомышленников во французском правительстве благосклонное участие. Русофильских же чешских политиков, не бывших столь дальновидными, и по всему оставшемуся на родине Карла Крамаржа и Алоиса Рашина австрийская полиция, несмотря на их депутатскую неприкосновенность, арестовала, а австрийский суд приговорил на всякий случай к смертной казни. Кстати, этой же участи не избежали и коллеги Беныша по антиавстрийскому подполью, организованному им перед эмиграцией Вацлав Клофоч, профессора Гербен и Шайнер. И пока Масарик на пару с Беннешем окучивали западноевропейских и американских политиков на предмет разного рода послевоенных льгот и преференций угнетенному чешскому народу, австрийская полиция старательно расчищала для этой сладкой парочки политическое поле на родине. 28 октября 1918 года случилось неизбежное. Министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Андраши объявила намерение своего государства сложить оружие и начать переговоры о перемирии. В этот же день Чехословацкий национальный совет, к тому времени уже признанный Францией, Италией и Великобританией, и имевший в своих руках чисто номинально, разумеется, вооруженную силу в лице чехословацких легионеров, объявил о независимости Чехословакии. А 30 октября Словацкий национальный совет заявил об отделении Словакии от Венгрии. Понятно, что оба эти совета были мутными лавочками из случайных людей, которых никто никогда не выбирал. Но в момент крушения Старого Мира десяток ловких авантюристов могут при наличии определенной воли, беспредельной наглости и безграничного честолюбия совернуть горы. История февральской революции тому наглядный пример. К тому же эти люди яростно махали перед толпой бумагами о признании их конторы со стороны Антанты, что, в общем-то, и было на тот момент подлинным ярлыком на княжение в де-факто ставших бесхозными австрийских владениях. Как и в случае с Россией, главные мятежники и неспровергатели австрийского гнета Масарик и Бенеш, прибыли в Прагу уже после произошедшего низложения Габсбургов, что, впрочем, ничуть не помешало им по-хозяйски занять кабинеты в граде. Масарик объявил себя президентом, Бенеш – министром иностранных дел. Поскольку за спинами этих людей маячили штыки-антанты, шансы всех остальных претендентов на главное кресло в Пражском граде автоматически уменьшались до нуля. Официально Томаш Гарик Масарик возглавил Чехословакию только 29 февраля 1920 года, но это уже не имело никакого значения. Имело значение лишь то, что тщанием его и его министра иностранных дел Эдварда Беннеша на Версальской мирной конференции были официально закреплены и утверждены границы Чехословакии. Именно те границы, которые через 20 лет станут причиной ее гибели. Надо сказать, что в Версале Беннеш проявил завидную нахрапистость и беспредельную наглость, весьма, впрочем, импонировавшие политикам Антанты. Ведь отчаянно смелый чешский демократ изо всех сил пинал напрочь лишившегося к этому времени когтей из зубов, обезоруженного и связанного немецкого льва, каковой лев еще недавно доводил французских политиков до смертельно холодного пота. Впрочем, требования Беннеша, Германии и Австрии выплатить его державе репарации, равно как и пожелание отдать Чехословакии в управление обе Силезии и Лужицкую землю, где чехами не пахло, были хозяевами мира мягко отвергнуты. Тем не менее Чехословакия – в тех границах, которые все же были ей нарезаны, получалось изрядные куски со смешанным населением чешско-немецким, чешско-польским или словацко-венгерским, на которых доля чехов или словаков иногда не превышала 5%. Также к Чехословакии было присоединено Закарпатье, бывшее венгерским тысячу лет, получившее название Подкарпатская Русь. В итоге Чехословакия стала весьма многонациональным государством, 46% ее населения составляли Чехии, 13% — Словаки, 28% — немцы, 8% — венгры и по 3% — украинцы и евреи. И уже с начала 20-х годов в новорожденном государстве начались межнациональные распри. Причем не только по линии раздела «славяне-неславяне», славяне», но и между чешской и словацкой частью этого детища Антанты. Разногласия эти были, увы, неизбежны. Это французам, англичанам и доверчивым американцам Беннеш с Масариком могли успешно втирать красивую сказку о единстве чехословацкого народа и о мизерной численности национальных меньшинств в оверенном им государстве. Для собственного же населения Чехословакии эта байка никак не проходила. Словаки, немцы и русины Закарпатья прекрасно понимали, что они отнюдь не чехи и чехами становиться вовсе не желали, несмотря на старания официальной Праги. Но если недовольством немцев, ввиду их вины за развязывание мировой войны, и русинов, ввиду их малочисленности и хронической нищеты еще можно было как-то пренебречь, то недовольство словаков выплескивалось весьма и весьма серьезными волнами. Хотя по названию Чехословакия была двуединым государством, на деле, как говорил основатель словацкого правового национализма Андрей Глинка, это политическое образование являлось федеративным только по названию. Вся фактическая власть находилась в руках политиков из Праги, весьма болезненно реагировавших на любые автономистские поползновения. Политические, национальные и экономические права не только немцев, поляков или русинов, но даже словаков в едином государстве чехословацкого народа ущемлялись. Они подвергались активным попыткам ассимиляции чешским большинством. Как ответ на чешское доминирование, в Словакии серьезной политической силой стала консервативно-клирикальная словацкая народная партия славенская лудова страна кратко – лудовцы, народники, существовавшая еще с австро-венгерских времен и пользовавшаяся поддержкой не менее половины словаков. Возглавлявший партию отец Глинка, Еще в 1920 году охарактеризовал этот процесс так: мы готовы трудиться 24 часа в сутки ради того, чтобы наша страна превратилась из вассала масонской Чехословакии в свободную белую и христианскую Словакию. Словацкие народники отнюдь не были диванной партией любителей пива. По инициативе профессора Войта Хатуки, бывшего в 23-29 годах генеральным секретарем партии, с 23 года началось формирование партийной милиции, носившей название «Родобрана» — «Народная защита», к 1925 году насчитывавшей в своих рядах более пяти тысяч бойцов. На левом нагрудном кармане черных рубашек народников нашивался шестиконечный крест святых первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. Партия таким образом заявляла о своей приверженности традиционным ценностям. Впрочем, особо долго щеголять в черных рубашках с крестом Прага народникам не позволила. Уже в 1926 году властями было запрещено ношение партийной униформы, а после того, как это не умиротворило членов родобраны, в в 1927 году последовало ее полное запрещение. Тем не менее, эти репрессии отнюдь не сломили народников. На выборах в 1927 году они триумфально побеждают всех своих либерально-демократических оппонентов после чего президент Масарик, скрипя зубами, вынужден был назначить из числа народников несколько министров. Впрочем, терпение либерального президента было недолгим. Правый национализм и католический консерватизм Глинки и Тука был для масона Масарика ножом острым, и в 1929 году против профессора Туки, отличавшегося особой радикальной риторикой, были сфабрикованы обвинения в заговоре против государства и шпионажа, в пользу Венгрии. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы. Словацкие народники под этим предлогом были лишены всех министерских портфелей, а партия де-факто выброшена из политического процесса. И именно с этого момента партия отца Глинки переходит в жесткую оппозицию Праги и провозглашает курс на достижение независимости Словакии. Так что все обвинения послевоенных пропагандистов в адрес словацких сепаратистов якобы выпистованы Гитлером на пагубу демократической и свободной Чехословакии и ничего общего с подлинными чаяниями словацкого народа не имевшими, увы, голословны и лживы, как и всякая иная либеральная пропаганда. Официальная Прага в 1929 году сама сделала все возможное для того, чтобы основная политическая сила Словакии перешла на радикальные, сейчас они бы назывались экстремистскими позицией. Напоминаю неверующим Фомам, что до прихода Гитлера к власти в Германии оставалось еще 4 года. Впрочем, все же надо признать, что словацкий сепаратизм Прага еще могла удерживать в рамках, а вот немецкий уже никак. И дело даже не в том, что словацкое радикальное движение ни в коей мере не могло рассчитывать на серьезную помощь извне, в отличие от немецкого. Главная проблема была в том, что немцы, в отличие от словаков, с самого зарождения самостоятельного чехословацкого государства были в нем чужими, и никакой необходимости в поддержании оного государства в состоянии активной жизнедеятельности не видели. А учитывая то отношение, которое немцы, еще недавно титульная нация Австро-Венгрии, испытывали по отношению к себе со стороны официальной Праги, то нет ничего удивительного в том, что для подавляющего большинства жителей Судет Чехословакия была ничем иным, как оккупационным государством. И не стоит лукавить, это было именно так. Тем более, что с самого первого дня существования Чехословакии немцы ежедневно ощущали себя людьми второго сорта, ущербными относительно не только чехов, но даже и словаков. Когда Бенеш в Париже распинался о том, каким чудным раем на земле для национальных меньшинств второй Швейцарии будет Чехословакия, Он обещал своим хозяевам все – и признание немецкого языка вторым государственным, и включение в состав правительства специального министра по делам немцев, и разработку конституции вместе с немецкими политиками. Ничего этого, как вы понимаете, сделано не было. Более того, с самых первых дней существования Первой республики чехи и немцы начали строить собственные общественно-политические структуры. Этнически чехословацкие общественные организации были в большинстве своем отделены от немецких. И параллельно с чешскими партиями действовало несколько политических партий судетских немцев. Социал-демократическая, аграрная, ландбунт, христианских социалистов, клерикалы. Обособлена была даже система образования. Тот же Карлов университет, например, был разделен на чешский и немецкий. Пока экономическая ситуация в Чехословакии была более-менее устойчивой, это по умолчанию признаваемое справедливым и естественным разделение населения страны на первый и второй сорт микшировалось и тщательно запрятывалось подальше от глаз мировой общественности. Но в октябре 1929 -го года в Нью-Йорке произошла катастрофа, и уже в 1930 году вся тяжесть мирового кризиса перепроизводства обрушилась на промышленную Чехословакию. А поскольку немцы по большей части трудились на заводах и фабриках, то бич безработицы больнее всего ударил именно по ним. В 1932 году безработным стал каждый пятый чешский немец. А вот это было по-настоящему серьезно. И ни одна из политических партий судетских немцев, само это понятие, кстати, появилось лишь в 1902 году благодаря писателю Францу Йоссеру, а в политический обиход вошло лишь на рубеже 30-х годов никакого выхода из положения своим сторонникам предложить не могла. Ни одна, кроме Национал-социалистической партии, ДНСАП, возникшей, кстати, задолго до своей однофамилицы в Германии. Но Прага оперативно уже в октябре 1933 года запретила деятельность и Национал-социалистической партии вместе с ее символикой, свастикой и коричневыми рубашками. Запретить партию проще простого. А вот запретить политические взгляды практически невозможно. Уже 2 октября 1933 года бывший учитель гимнастики Конрад Генлейн, сотоварищи, создали судецко-немецкий патриотический фронт, который очень быстро, буквально за два с половиной года, стал ведущей политической силой судетских немцев. И на это были весьма существенные причины. Многие историки из лагеря победителей уверенно утверждают, что Генлейн, едва ли не с молодых ногтей, состоял на содержании Берлина, а его фронт, а позже партия, целиком и полностью гиммлеровско-гитлеровский проект. Дескать, простые немцы жили в Чехословакии припеваючи, катались как сыр в масле, но из-за проклятого Генлейна вынуждены были стать врагами чешского народа. И если бы Масарик уже 3 октября 1933 года просто запретил фронт Генлейна, то и никакой Второй мировой вовсе и не было бы. В 1935 году судета немецкая партия успешно выступила на общегосударственных парламентских выборах, получив голоса 60% немецкого населения, опередила все чехословацкие партии и получила 44 депутатских мандата из 300 возможных. Запретить партию, которую поддержало столько избирателей, которая де-факто является политическим представителем всего немецкого национального меньшинства, любопытно. Насколько быстрее бы в случае подобного запрещения произошло бы разрушение Чехословакии? Надо отметить, что поначалу Генлейн не декларировал сецессию немецкоговорящих районов. 12 мая 1938 года, во время встречи с британскими парламентариями и после триумфальной победы на муниципальных выборах, где партия Генлейна получила 90% голосов, фюрер судецких немцев целью деятельности своей партии называл пять пунктов. Первый. Чехословакия, как и прежде, является суверенным государством. Власть ее парламента распространяется на всю ее территорию. Внешняя политика и оборона также остаются прерогативой Праги. Второй. Пограничные войска, как и прежде, комплектуются чехами и словаками. Третий. Судетским немцам предоставляется местная автономия на населенных ими территориях. Эти территории, отошедшие к Чехословакии по Версальскому договору, Германия называла оккупированными, а чехи – освобожденными. Четвертый. Автономное правительство судетских немцев получает ограниченные полномочия, то есть управление местной полицией и почтой. Частично в его ведении будет сбор налогов. Пятый. Все споры по вопросам границ судетской автономии будут направляться в международный арбитраж. Впрочем, весьма может быть, что в Англии Генлейн Лейн лукавил. Ведь еще 28 марта 1938 года он встретился с Гитлером, впервые, кстати, и фюрер немецкой нации пообещал своему судецкому коллеге максимально возможную поддержку в деле воссоединения немецкого народа. Во всяком случае, именно так трактуют эту встречу послевоенные историки. Так это было или не так, неизвестно. Но хорошо известно, что именно после этой встречи судецкий кризис пошел по нарастающей. 1 мая 1938 года Генлейн заявил, что «мы немцы, а поскольку мы немцы, то мы открыто заявляем о приверженности немецкому, то есть национал-социалистическому мировоззрению». а 21 мая произошел так называемый «инцидент» в Хебе, когда чехословацкие полицейские застрелили двух немцев. О Мюнхенском сговоре с сентября 1938 года в послевоенное время говорилось, как правило, исключительно в одной тональности, как о предательстве Чехословакии. Причем, что интересно, в этом вопросе и советский агитпроп, и западная пропаганда работали рука об руку. Случай в истории практически невероятный. Правда, советские историки старательно указывали перстом на желание СССР оказать помощь Чехословакии во что бы то ни стало. Соответственно, крах Первой Республики объяснялся нежеланием западных союзников Чехословакии эту помощь принять. Западные же мастера политической рекламы твердили о мюнхенской слепоте долодея Чемберлина. Знаменитая Черчилевская, «У них был выбор между позором и войной. Они выбрали позор, чтобы потом получить войну». Именно об этих деятелях и именно в этой ситуации сказано. То есть единственно верным мнением априори считается следующее. Процветающее демократическое государство Чехословакия могло бы жить и жить, но вместо этого волею своих западных союзников было злодейски расчленено единственного угоду реваншистским требованиям Гитлера, дабы избежать всеевропейского военного пожара. И бедная несчастная Чехословакия стала жертвой, брошенной на алтарь еретической веры предвоенных европейских политиков в то, что территориальными уступками можно остановить маньяков в Берлине. На самом же деле, он их маньяков надо было уже в сентябре 1938-го беспощадно бомбить, выбомбив их в каменный век. Тем самым европейская цивилизация была бы спасена, Второй мировой не было бы, и 50 миллионов человек остались бы живы. Все это не более чем изощренное вранье победителей повторяемая подавляющим большинством исследователей причин Второй мировой войны из-за опасения за свое РНМ, а также за наполняемость кошелька. В действительности все было не так. И те, кто внимательно изучает историю краха Чехословацкой республики, отлично это знают. Но противоречить устоявшемуся заблуждению обычно не решается, ибо, поставив под сомнение аксиому о чехословацкой жертве, он мгновенно становится маргиналом, Ревизионистом и нацистским пособникам, что автоматически исключает его из списка благонамеренных историков и делает чуть ли не отрицателем Холокоста. Автору этих строк бояться нечего, ибо служение истине для него важнее досужих сплетен, тоже историков. Истирание паутины лжи, плотно окутавшей предысторию Мюнхенского соглашения, является для него лишь малой частью того тяжелого труда, который он решился взвалить на свои плечи, труда по написанию подлинной истории Второй мировой войны. Так вот, все, что происходило в мае-сентябре 1938 года в Чехословакии, впрочем, как и то, что случилось в марте 1939 было естественным ходом событий, подготовленным всей недолгой историей этого геополитического новообразования. Во-первых, имеет смысл избавиться от истасканного клише «Чехи и Словаки изначальной русофилы». Словаки – да, безусловно, они такими были всегда, таковыми по большей части являются и поныне. А вот утверждать, что Чехи едва ли не со средних веков любили русских искренне и бескорыстно, я бы не взялся. Как не взялся бы утверждать, что исконная русофилия Чехов вдруг в одночасье после событий 1968 года превратилась в свою антитезу. Да, панславистские организации в австро-венгерской Чехии были весьма многочисленны. и у великого сына чешского народа Карла Крамаржа имелось немало сторонников. Но Крамарж, хотя и принимал свое самое непосредственное участие в создании независимого чехословацкого государства и даже несколько месяцев был его премьер-министром, очень скоро был оттеснен с ведущих политических позиций своими противниками, сторонниками, так сказать, европейского выбора Чехословакии, предводителями которых были Масарик и Бенеш. Почему Масарик? Потому что Масарик доказал хозяевам мира свою преданность их идеалам. Когда в конце XIX века в чешском историческом сообществе возник принципиальный спор относительно так называемых рукописей Ханки, который исследователь чешского средневековья Вацлав Ханка создал собственноручно а затем выдал за артефакты XIII века дабы доказать что чешская письменность существовала уже во времена батыя Масарик первым из авторитетных ученых публично объявил о подлинной сущности оных документов и несмотря на многочисленные увещевания коллег которые тоже понимали что бумаги ханки фальш но из политических соображений считали нужным это дело спустить на тормозах, массарик продолжал изобличать ханку доказывая этим свое небрежение интересам чешского национального движения. Когда же в 1899 году в Чехии начался процесс против Леопольда Хельснера, обвиненного в ритуальном убийстве чешской девочки-подростка, Масарик без раздумий встал на сторону защитников еврея-убийцы. Суд Хильснеру вынес смертный приговор, но Верховный суд в Праге отменил этот приговор. Через год Хельснер вновь ритуально убил чешскую девочку и вновь Масарик выступил в защиту убийцы. Дело Хильснера, кстати, очень напоминает дело Бейлиса в Киеве и дело Дрейфуса в Париже. Очевидно, что подобными делами мировая закулиса отсеивала преданных и верных ее делу автохтонов, готовых во имя разного рода льгот и преференций наплевать на интересы и своих стран, и своих народов. А что касается младшего партнера, пана Масарика Эдуарда Беннеша, то он никогда не скрывал, что все свои планы и надежды связывает с Западом. Отношения СССР и Чехословакии всегда были и всегда останутся второстепенным вопросом, который зависит от Франции и Великобритании. Нынешние связи Чехословакии с Россией целиком вытекают из франко-русского договора. И если Западная Европа потеряет интерес к России, то и Чехословакия его также потеряет. Чехословакия всегда будет придерживаться Западной Европы и будет всегда связана с ней и никогда не будет связана с Восточной Европой. Любая связь с Россией будет осуществляться лишь при посредничестве Запада и с его согласия. И Чехословакия воспротивится тому, чтобы превратиться в инструмент русской политики. Это слова Бенеша. Надеюсь, ни у кого после этого не осталось иллюзий относительно русофилии и тогдашнего руководства Чехословакии. И Масарик, и Бенеш были патентованными демократами общечеловеческой ориентации, для которых интересы и хозяев мира всегда были на первом месте. И действия Бенеша во время Мюнхенского сговора говорят об этом лучше всяких слов. Таким образом, можно утверждать, что идеология межвоенной Чехословакии была отнюдь не панславизмом, и уж тем более не русофилия. Хотя довольно большое количество русских постреволюционных иммигрантов в 1923-1924 годах по решению президента Масарика, обрело твердь под ногами на чешской земле. А генерал Войцеховский даже стал одним из руководителей чехословацкой армии. Чехословакия Масарика-Бенеша была либерально-космополитическим государством с авторитарным стилем управления. Серечь никакой демократии она не была. Как бы не утверждали обратное записные борцы с нацизмом. А все рассуждения о демократическом характере чехословацкого режима разбиваются об очевидные факты. По пецбургским соглашениям между лидерами Чешского и Словацкого национального возрождения, подписанным в разгар Первой мировой в США, Словакия должна была стать частью вновь создающегося федеративного государства Чехословакии. Тем не менее, Масарик продавил через парламент конституцию, в которой ЧСР объявлялась унитарной республикой. В недовольных же этим словацких политических деятелей официальная Прага незамедлительно объявила сепаратистами или шпионами. Свои 15 лет профессор Войтех Тука получил именно за шпионаж в пользу Венгрии. Все поползновения немцев в на автономию подавлялись силой оружия и запретами на политическую деятельность. А уж о подкарпатских русинах и говорить не стоит. В 1919 году, Антанта приняла решение о том, что подкарпатская Русь войдет в состав ЧСР лишь в том случае, если почти вся власть в крае будет принадлежать краевому парламенту. Нет хорошей жизни, конечно, было принято столь революционное решение. За Карпатами бушевали советы. Не обещать русинам меньше означало своими руками толкнуть их в объятия большевиков. И что же? Ни о каком самоуправлении для русинов до самого конца первой республики ни разу не зашло и речи. Правда, Прага, надо отдать ей должное, не загоняла недовольных русинов в лагеря, как это делала Польша со своими украинскими сепаратистами. И даже открыла Украинский свободный университет и сельскохозяйственный институт, но это делалось по большей части в пику недружественному северному соседу. Образование русины и украинцы в ЧСР получали, а вот участвовать в управлении собственными землями им запрещалось. Поэтому в 1938 году Чехословакия подошла предельно разобщенной политически и национально. Межэтнические противоречия усиливались день ото дня. В судетах все лето шли перманентные стычки между местными боевиками и чешскими полицейскими и жандармами. А учитывая, что протяженность границы республики с Германией составляла 1545 километров, Можно с уверенностью утверждать, что наличными силами пограничной охраны гарантированно контролировать ее, пресекая любые попытки контрабанды оружия и подрывных материалов, было невозможно. И судецкий фрайкор, безусловно, имел возможность получать из-за границы необходимую помощь. В Словакии ситуация была еще хуже. Несмотря на то, что основатель Словацкой народной партии, отец Глинко, в августе умер, его дело развивалось и крепло. Кризисной осени 1938 года Глинковской гвардии удалось накопить внушительный нелегальный арсенал в 6-7 тысяч стволов, в том числе даже ручные и станковые пулеметы. Боевые отряды народников де-факто стали властью в сельских районах Словакии. Вот как писал о родобрании в августе 1938 года один из современников. Это были молодые и сильные ребята, все в черном, чувствовавшие свою безнаказанность и считавшие, что делают богоугодное дело. Они были опасной силой в городах и фактической властью в сельских районах, где разъезжали верхом под огромными знаменами, с шестиконечными крестами, мертвыми головами и ликами католических святых. Они не боялись ни полиции, ни жандармов, с которыми были за Без пощады хватали и били всех, кто был против Тисо, оскорбляли чехов свиньями и тыквоголовыми, издевались над евреями, а люди только смеялись и угощали их с львовицей. То есть власть официальной Праги в Словакии была уже более чем номинальной, а в восточных сельских районах этой страны и вовсе призрачной. Чехословакия не могла более существовать в формате унитарного государства, в котором главенствовали чехи, вернее, чешская космополитическая и либеральная верхушка. В стране, в которой на 7 миллионов чехов Приходилось 3 миллиона 600 тысяч немцев, 3 миллиона словаков, 700 тысяч венгров, 400 тысяч русинов, около 200 тысяч евреев и 100 тысяч поляков. Не велось никакой взвешенной национальной политики, которая заменялась системой запретов, угроз и полицейского насилия. Ни к чему хорошему это не могло привести по определению. В начале осени 38 го взорвался наконец судебский нарыв. 12 сентября началось восстание тамошнего Фрайкура, руководимого Генлейном. Чехам хоть и с трудом, но удалось подавить открытый немецкий бунт в Хэбе, Стрижбро, Марианске-Лазне и других населенных пунктах Судетской области. Тяжелые бои шли в Краслице и Варнсдорфе. В боях активно применялись танки и артиллерия. Армия широко задействовала свою мощь в операциях против немецких сепаратистов Южной Богимии особенно в чешском Крумлове. Первая кровь пролилась. С этого момента ни о каком мирном завершении конфликта уже не могло быть и речи. Но кровопролитие это было бесполезным. Западные союзники ЧСР приняли решение о невозможности дальнейшего пребывания немецкоязычных районов Чехословакии под юрисдикцией Праги. К тому же правительство Венгрии в августе 1938 года потребовала передачи ей чехословацких районов с венгерским национальным меньшинством. А 21 сентября польское правительство денонсировало польско-чехословацкий договор 25-го года о национальных меньшинствах и официально потребовало передачи Тешина и Спиша, где проживали 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. Президент Бенеш столкнулся с необходимостью отвечать за все свои ошибки 20-летней давности. Ошибки, которые стоили теперь его стране так дорого. И он пошел на признание всех территориальных требований своих соседей, ибо ничего другого он сделать не мог. Его хозяева решили признать законными требования Берлина, Будапешта и Варшавы, а также согласиться с претензиями на автономию со стороны Братиславы и Хуста. Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Францией и Великобританией было подписано в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года. По этому соглашению Германия получила право на аннексию Судетской области, а также тех районов, где немецкое население превышало 50%. В Судетскую область были введены немецкие войска. В первых числах октября в Тешинскую Силезию вошли польские войска, ибо Прага согласилась на требования Варшавы относительно территориальной принадлежности Заользья. Так называли эту территорию поляки. 6 октября 1938 года Словакия провозгласила автономию. Глава Словацкой народной партии Монсеньор Тисо стал премьер-министром первого самостоятельного словацкого правительства, компетентного в самом широком спектре внутриполитических вопросов. Фактически внешнюю политику Словакия начала проводить самостоятельно. Подавляющее большинство населения Словакии с ликованием встретило перемены в статусе своей страны. Глинковская гвардия фактически приняла на себя функцию полиции и жандармерии, находившейся в процессе переформирования в Словацкую национальную силу. Уже после фактического прекращения полномочий президента Бенеша Чехословакия, по решению, вынесенному в Вене 2 ноября 1938 года, министрами иностранных дел Германия ребентропом и Италией Чану передала Венгрии Южные районы Словакии и Подкарпатской Руси общей площадью 11 927 квадратных километров с населением 772 тысячи человек, в том числе города Новые замки, Левицы и Кошицы. 15 октября 1938 года президент Беннеш ушел в отставку и невозбранно убыл в Великобританию. Последними его словами были отнюдь не проклятие по адресу Гитлера или Даладье Чемберлена, равно они не выражали надежду на скорую победу демократии или, что было бы естественнее всего, сожаление или раскаяние за свои ошибки двадцатилетней давности, за которую Чехословакии пришлось рассчитываться так дорого. Ничуть не бывало. Эдуард Бенеш посчитал себя героем, спасшим своих соотечественников от ужасов войны и не неважно что это была бы война за свой дом для либерала и космополита умирать за свою родину есть безусловная глупость и дремучая отсталость цитата думаю что мое поведение в мюнхене было самым выдающимся поступком моей жизни мюнхен самый страшный бой который я когда нибудь прошел заявляю вполне осознанно что я победил сам себя и пожертвовал собой не только ради чехословацкого народа но и для европы Конец цитаты. Если ты сам не хочешь защищать свой дом и свою родину, то как ты можешь требовать этого от своих союзников? Почему же Даладье и Чемберлен приняли условия Гитлера? Ведь на их стороне было безусловное военное превосходство над Германией. Тем не менее, они сочли невозможным защищать Чехословакию в тех границах, которые были нарезаны ей в Версале, и согласились на уступки немецким требованиям. Советский агитпроп очень долго толковал подобную уступчивость желанием буржуазного запада натравить Гитлера на СССР, серить направить его агрессию на восток. Оставим в стороне тот сугубо географический факт, что тогдашняя Чехословакия с Советским Союзом не граничила, и остановимся на радикально противоречащем утверждении советской пропаганды факте, а именно Если бы Франция так страстно жаждала направить гитлеровскую агрессию на восток, то ей достаточно было бы выполнить условия договоров между Францией, СССР и Чехословакией, подписанных между СССР и Францией 2 мая 1935 года и между ЧССР и СССР 16 мая того же года. И все. В этих договорах черным по белому было сказано, что если Чехословакия подвергнется угрозе вражеского вторжения, то ей на помощь выступает Франция, после чего на сцену конфликта обязан вступить Советский Союз. И дело в шляпе. Франция, объявив войну Германии, занимает форты, доты и блиндажи, линии Мажино, а Чехии и русские на пару вступают в кровопролитную битву с немцами, в результате которой и нацисты, и коммунисты всемерно ослабляют друг друга. И западным демократиям остается лишь подвести черту под этим вза взаимоистреблением водрузив знамена своей победы там, где эта война завершится. Знающие люди скажут, что если бы даже Франция и выступила бы на стороне Чехов, Советский Союз никак не мог оказать помощь Чехословакии, ввиду того же отсутствия общей границы и того, что поляки готовы были из штанов выпрыгнуть, но не дать большевистским ордам ворваться в Европу. На что автор резонно ответит, что антагонизм Польши, конечно, фактор серьезный но не решающий, ибо в Чехословакию из СССР до октября 1938 года вполне можно было бы попасть через Румынию, тогда еще союзную Францию. Вместе с Чехословакией и Югославией она входила в Малую Антанту. Правда, французские военные эксперты, рассматривая эту возможность в марте 1938 года, пришли к выводу, что более-менее серьезные контингенты войск перебросить через румынские Карпаты невозможно, из-за того, что существующая сеть железных дорог и аэродромов в Румынии и Чехословакии никак не годилась для подобной переброски. Но это мнение французских экспертов, которые не учитывали способность РКК наступать и вовсе без всяких дорог. То есть, если бы Румыния согласилась на проход Красной Армии в пределы Чехословацкого государства, то Ворошилов с Шапошниковым нашли бы способ преодолеть горы, леса и хляби румынской территории но французы даже не запросили Румынию о вероятности советского военного транзита. И посему всякие страшные сказки о том, что Чехословакия была выдана на заклание Гитлеру ради того, чтобы он направил свою природную агрессивность на Восток, можно более не рассказывать, ибо сказки и есть сказки. Мюнхенский сговор произошел потому, что, во-первых, Англия и Франция сочли требования Гитлера справедливыми, как бы раздражающе для современных антифашистов это ни звучало. Масальки Беннеш обещали своим хозяевам создать федеративное государство или даже конфедеративное, наподобие Швейцарии, в котором права всех входящих в него наций были бы равны. На деле ни словаки, ни тем более русины или немцы никакого влияния на политику Праги не имели. Миссия лорда Ренсимена, прибывшая в начале августа 1938 года, и полтора месяца изучавшая проблему чешско-немецких противоречий, пришла в своем меморандуме к выводу, что требования судетских немцев естественны. А французы вообще считали абсолютной дикостью развязать войну в Европе, как писала газета ТАН. Разве есть необходимость в том, чтобы пожертвовать тремя миллионами французов, всей молодежью наших университетов, школ, заводов и страны в целом ради сохранения трех миллионов чешских немцев, под господством Чехословакии. И, во-вторых, правительства западных держав понимали, что война за единую и неделимую Чехословакию ни в коем случае не будет иметь поддержки у общественного мнения их стран, и уж тем более за океаном. Следовательно, никакой возможности превратить эту войну в крестовый поход на Берлин во имя демократии и прав человека не будет. А тогда зачем затевать кровопролитие? Чехи, вопреки всем утверждениям послевоенной пропаганды, отнюдь не показали Западу по-настоящему яростного желания отстаивать свои алтари и очаги. Более того, ни Париж, ни Лондон не были уверены в стойкости и храбрости чешских вождей, которые во время любой мало-мальски серьезной заварухи старались уклониться от решительных действий. Тем более 90% немцев-судет поддерживали требования Генлейна, Вопреки опять же послевоенному вранью победителей о том, что Отечественный фронт судетских немцев был маргинальной малочисленной группкой прооплаченных Берлином провокаторов. В подобной обстановке требования сохранения территориальной целостности Чехословакии звучали не более как насмешка над здравым смыслом. Но Франция и Англия, вернее вне вненациональная финансовая олигархия, жаждущая уничтожения НС Германии, очень скоро получили великолепный козырь в своей антинацистской борьбе. 15 марта 1939 года немцы, разорвав Мюнхенские соглашения, оккупировали территорию Чехии, превратив ее в протекторат Богемии и Моревии. Как говорил Талейран: это больше, чем преступление. Это ошибка. И неважно, что немцы довольно искусно разыграли эту партию, использовав для нее словацких народников, адмирала Хорти и, придав своей оккупации вид добровольной просьбы руководителей Чехословакии о принятии их страны под руку Берлина. Как сказал президент Чехословакии Эмиль Гаха, наша обязанность – принять случившееся с мужественным спокойствием, но и с осознанием серьезной задачи – сделать все, чтобы сохранить для наших будущих поколений то, что осталось нам от нашего, может быть, слишком богатого наследия. Наблюдая за тем, Что приближается, я решился, с со согласия правительства, в последний момент попросить о встрече рейхсканцлера Адольфа Гитлера. После длительного разговора с рейхсканцлером, после анализа ситуации, я принял решение объявить, что предаю судьбу чешского народа и государства с полным доверием в руки вождя немецкого народа. Важно, что с этого момента у вне национальной финансовой олигархии в руках оказались такие козыри с которыми она могла переиграть Гитлера, навязав ему свой алгоритм игры. Начиная с середины марта 1939 года вся пресса, находившаяся в руках врагов немецкого национал-социализма, начала по всему миру воем выть о врожденной агрессивности НС Германии, о том, что Гитлеру нельзя верить, о том, что нацизм – это война, и еще миллион перепевов этих лозунгов. И доктору гибельсу Несмотря на всю его хитроумие и ловкость, нечем было крыть. Весь мир увидел, что Германия расчленила и оккупировала суверенное государство, наплевав на все предыдущие договоренности, касающиеся его судьбы. И неважно, что этот обрубок прежней Чехословакии, как известно, соем Подкарпатской Руси 15 марта 1939 года провозгласил государственную независимость этой территории а за день до этого свою независимость, провозгласила Словакия, был абсолютно нежизнеспособным образованием. Важно было лишь то, что он был лишен независимости Германии. Надо сказать, что в этот же день, 15 марта 1939 года, выступая в палате общин, премьер-министр Англии Чемберлин многократно прокляв Гитлера, все же считает нужным заявить, что с фактической стороны дела немецкая оккупация вполне логичный шаг. Цитата: Отныне британское правительство больше не связано данным им Чехословакии обязательством. Ибо государство, границы которого мы намеревались гарантировать, развалилось изнутри, таким образом нашло свой конец. Конец цитаты. Тем временем антинацистская истерика в свободной английской прессе очень быстро набрала обороты. Отныне главным тезисом пропаганды стала «Гитлеру нельзя верить». Этот же лозунг «Гитлеру нельзя верить» взяла на вооружение та часть польского истеблишмента, что кормилась с рук своих западных хозяев. И именно благодаря этому тезису, повторенному миллион раз в тысячах вариаций, польская печать, принадлежащая известно кому, возвела антинемецкую истерику в ранг общенациональной идеи. Поляки повели себя по отношению к Берлину крайне презрительно и надменно, сходу отвергнув все предложения Риббентропа о коррекции границ. Польша начала готовиться к войне. И уже 23 марта ее генеральный штаб начал подготовку к развертыванию шести армий на польско-немецкой границе. Хозяева Польши могли удовлетворенно кивнуть головой. Варшава делала все необходимое для того, чтобы костер немецко-польских противоречий разгорался как можно ярче. А для того, чтобы воинственная шляхта в самый трудный момент не киксанула, не сдулась, не запросила пардону, 31 марта Великобритания предоставила Польше военные гарантии. Поляки получили возможность надеяться, что в грядущем противостоянии с тефтонами, плечом к плечу с ними встанут британские союзники. А на западе, в пределах Германии, вторгнется, гремя огнем сверкая блеском стали, непобедимая французская армия и немцы будут уничтожены в течение нескольких недель. И поэтому Польша решительно и бесповоротно отвергла какие бы то ни было соглашения с Берлином. Именно с этого момента Вторая мировая война стала неизбежной. Глава четвертая. Данцы и коридор. Или немного о мастерстве провокации. Вот ословно те требования, что были изложены Риббентропом польскому послу в Берлине-Липскому 24 октября 1938 года. Первое. Вольный город Данцик возвращается из-под управления Лиги наций под управление Германией. Второе. Через польский коридор прокладывается экстерриториальная автострада и экстерриториальная четырехколейная железная дорога которые будут принадлежать Германии. Третье. Германо-польский договор 1934 года будет продлен с 10 до 25 лет. Это все. Более никаких требований к Польше Германия не выдвигала до самых первых выстрелов туманным сентябрьским утром 1939 года. 19 ноября посол Липский, вернувшийся из Варшавы, заявил Риббентропу, что его шеф считает, что по внутриполитическим причинам было бы трудно согласиться на присоединение к к Германии. Заметьте, Гданьск Польше не принадлежит. Польша в этом городе осуществляет по заданию Лиги наций ограниченные административные функции, полицейские и таможенные. Тем не менее, при переговорах с немецким министром иностранных дел польские внешнеполитические деятели Бестрепетно относят Гданьск к числу польских городов, чья потеря была бы немыслимым горем для польского народа. Кроме того, возврат Даньска немцам был бы чудовищным нарушением условий Версальского мира, его 108-й статьи. На каковой бег с Липским пойтить никак не могли. А вообще, имела ли Польша какое-либо право апеллировать к Версальскому договору? Нет, такого права Польша не имела. И вот почему. Селезия, в настоящее время являющаяся юго-западной частью Польши, это земли бассейна Верхнего Одера, от истоков и до слияния с вартой, берущего начало, как и висла, в предгорьях Бескид, в западной части этого горного массива, называемого Бескидами-Шленскими. Висла же начинается в восточных бескидах Живецких но текущего в отличие от Вислы на северо-запад. На востоке Шленск, как называют эту провинцию поляки, граничат с Малой Польшей, с центром в Кракове. На юге и юго-западе – с отрогами судетских гор, по которым пролегает ныне польско-чешская граница, и которые чехи теперь называют Кырконышами, На западе – Саксонией и вообще с Германией. На севере – с Великой Польшей. Историки славянской национальности – считают этот край исконной землей славянского племени селецев власть над которой до первой половины XIII века делили меж собой чешская и польская короны а затем эта территория попала под влияние германских государств и с начала XVII века стала предметом споров уже австрии и германии немецкие историки предпочитают относить селецев к числу германских народностей чешское же и польское правление этой территории обозначая словом оккупация. Скорее всего, Селезия все же изначально была славянской территорией, просто ввиду территориальной близости к немецким княжествам, весьма быстро германизировавшейся. Как бы то ни было, но Селезия постепенно стала немецкой землей. В 1742 году она окончательно перешла от Австрии в руки Пруссии, и до 1918 года являлась составной частью Германской империи. Кстати, Давнее австро-прусское соперничество за эту территорию бросается в глаза и поныне. Так, например, железные дороги, как в Горном, так и в Дольном Шленске, оканчиваются на юге и юго-западе в пограничных польских городах, не соединяясь с бывшей австро-венгерской железнодорожной сетью. В качестве примера пограничный переход Кудова воздруй наход, польская железная дорога заканчивается в Кудове и надо пройти 5 километров, чтобы сесть в чешский поезд в Находе. Она империя, империи, как известно, 11 ноября 18 года согласилась со своим поражением в мировой войне и по условиям Версальского мира обязана была уступить новорожденной Польше некоторые районы Померании, Познань, большую часть Западной Пруссии, во времена Первой Речи Посполитой, бывшей Великой Польшей, и часть Восточной Пруссии, так называемый коридор. Данциг с областью переходил под управление Лиги Наций, но отнюдь не под польскую юрисдикцию, которая обязалась сделать из него вольный город. Город лишь включался в польскую таможенную систему, кроме того, Польша получала право контроля над железнодорожными и речными путями Данцигского коридора. Власть же в городе принадлежала местному самоуправлению, немецкому по своему этническому составу, ибо 86% жителей Данцига были немцами. Вопрос же о верхней Селезии. Разделить Селезию на промышленную верхнюю и сельскохозяйственную нижнюю ⁇ это тоже идея Антанты, где имелся немалый процент не немецкого населения, разрешался по условиям подписанного всеми сторонами версальского мира плебисцитом, то есть прямым волеизъявлением населения верхней Селезии. Никаких иных толкований слову плебисцит версальский мир не дал то есть все иные методы определения принадлежности этой территории к какому-либо государству, являлись незаконными и, по сути, являлись бы пересмотром Версальской системы, то есть денонсацией Версальского мира. И этот мир был таки денонсирован. И совсем не канцлером Германии Адольфом Алайзовичем Гитлером, как принято считать в литературе победителей во Второй мировой. Пересмотр условий Версальского мира начался почти сразу же после его подписания и начали разрушение Версальской системы отнюдь не немцы. Это сделали самые преданные союзники Франции в Европе. Ревизию Версальской системы начал народ, получивший в результате Первой мировой войны не только собственное государство, но и право на его расширение до максимальных размеров. Это сделала нация, обязанная Версалю вообще всем. Иными словами, это сделали поляки. Надо сказать, что в 18-м году Верхняя Селезия была мощным промышленным районом, вторым в Германии после Рура. Вокруг Котовец выросла огромная промышленная агломерация, в которой имелись крупные предприятия горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической, машиностроительной и химической промышленности. Ничего удивительного. Под тонким слоем тамошних прикарпатских супесчайников располагался один из крупнейших в Европе Домбровский угольный бассейн. Поэтому селесский антрацит стал основой чугунолитейной и стали прокатной промышленности Котовецкого района. Ибо по соседству находились и железнорудные месторождения. А многочисленные свинцово-цинковые рудники позволяли развивать большую химию. А в остальной Польше из промышленных предприятий ничего серьезнее лодзинских, суконных и хлопчатобумажных фабрик не было. Вся остальная Польша – это огромное картофельное поле, разделенное на сотни тысяч парцелярных наделов, убогие деревеньки, маленькие городки с худосочной торговляшкой, костелы, монастыри и полная безнадега относительно надежд на развитие промышленности. Промышленности в Польше не было равно как и не было никаких шансов онную завести в ближайшей перспективе. Зато промышленность была в Селезии. Посему пан Пелсуцкий решил приложить все силы на то, чтобы этот лакомый кусочек Германской империи шестью десятками антроцитовых шахт, дюжиной железных рудников, тридцатью семью доменными печами и еще полутора сотнями разных предприятий тяжелой промышленности попал в руки его Польши. Для чего решил для начала? наплевать на все пункты Версальского мира, касающиеся будущей судьбы Верхней Селезии. Впрочем, и победители в мировой войне отнюдь не горели желанием оставлять в руках этих сомнительных немцев колоссальную сталелитейную базу. Известное дело, тяжелая металлургия всегда является основой для оружейной промышленности. Посему робки по первоначалу попытки поляков урвать кусок пожарнее, получили негласное одобрение от Антанты в результате чего случилось то, что случилось. 28 июня 1919 года немецкая делегация подписала «Версальский мир», полностью окончательно признав себя проигравшей стороной, и 17 августа в Верхней Селезии началось первое селезское восстание, которое носило характер локальных выступлений отрядов польской организации войсковой, практически легально действующей шайкой сепаратистов. Немцы шуганули чересчур борзых поляков, но тот же получили окорот со стороны Антанты. Союзники сочли применение силы Германии чрезмерной, и по приказу Межсоюзнической комиссии со спорной территории были выведены части немецкого фрайкора, посмевшего вздуть столь любимых французами поляков, замененного французскими войсками, плюс несколько итальянских и английских батальонов. Фактическая власть в юго-восточной части Верхней Селизии, Котовецкая промышленная агломерация, оказалась в руках так называемого «плебисцитного комитета», возглавляемого французским генералом Лероном. Но поляки, понимая, что плебисцит они могут и не выиграть, решили продолжать вооруженное противодействие замыслам союзников. Для этого в августе 2020 года они подняли второе «Селезское восстание» на этот раз поддержанная польской частью плебисцитного комитета, по призыву которого началась всеобщая забастовка. Межсоюзническая комиссия Антанты под давлением поляков объявила о создании в Селезии смешанной польско-германской полиции, после чего решением польского плебисцитного комитета боевые действия в Селезии были прекращены, ибо поляки знали, что смешанная означала польская ибо поскольку все лимиты на вооруженных людей Германия уже давно выбрала, то единственное, что она могла в этой ситуации совершить, назначить в совместную полицию невооруженных полицейских. Со стороны же Польши имела место легализация членов доселе запрещенной польской организации войсковой, которых Варшава щедро снабдила стрелковым оружием, включая пулеметы и амуниции. Все же, несмотря на явное нежелание польской стороны, 20 марта 2021 года многострадальный плебесцит о будущей государственной принадлежности Верхней Силезии все-таки состоялся, и результаты его оказались именно такими, которых боялись и не хотели получить в Варшаве. Надо сказать, что на момент референдума население региона делилось по этническому признаку практически пополам. Из 2 207 981 жителя Поляками было записано 1 169 340 человек. Чуть больше миллиона числили себя частью немецкой нации. И было около 50 тысяч разных прочих чехов, словаков, цыган и евреев. Голосование прошло без эксцессов. И на выходе дало ошеломительный для поляков результат. В благословенной Польше захотело жить всего 479 365. Совершеннолетних селестца, А 707 393 жителя провинции, имеющих право голоса, захотели остаться в составе нищей и обескровленной Германии. Что ж, решили поляки? Ладно, не мытьем, так катанием. Что характерно Перед началом Первой мировой войны Юзеф Пилсудский сидел в Магдебургской крепости в качестве политического заключенного и сидеть бы ему до скончания веку, но немцам срочно потребовалось разыграть польскую карту, дабы насолить русским и создать свою карманную Польшу, целиком и полностью антирусскую. И посему пан Пилсудский был из выпущен, перед этим дав всяческие заверения графу Кеслеру, представителю немецкого правительства, что предводительствуемые им поляки ни в коем разе не покусятся на Познань и прочие бывшие польские территории, находящиеся под рукой германского императора а будут строить свое независимое государство исключительно на территории царства польского, Сирич на исключительно русском куске, бывшей Речи Посполитой. Понятное дело, держать слово пан Пилсудский и не собирался. И как только случилось к тому Аказия, тут же его нарушил. После краха кайзеровской Германии и подписания Компьенского перемирия поляки немедленно начали свой дранг на хвест с целью возвращения Великой Польши в матери Родины. 27 декабря 1918 года начались столкновения польских легионеров Пелсудского с германскими войсками в Познании. После упорных десятидневных боев 6 января местный немецкий гарнизон капитулировал, и поляки с силой оружия присоединили к своей новорожденной державе Познанский край. Правда, южную часть Восточной Пруссии им отнять у немцев не удалось. Проведенный там 18 июля 2020 года референдум Польша с треском проиграла. Но там речь шла о нескольких тысяч квадратных километров в болот и лесов. В случае же с Верхней Силезией ставки были несравнимо выше. Посему пан Пелсуцкий решил наплевать на результаты мартовского референдума и приказал своим ребятам 3 мая, в день Конституции, начинать вооруженное восстание. Немцы не имели никаких сил Противостоять напору повстанцу в Шленских. В эти дни союзные армии заняли Дюссельдорф, Дуйсбург, Рурорт и пригрозили в случае очередных задержек с репарациями оккупировать весь РОР. В Берлине произошел правительственный кризис. Впрочем, даже если бы кто-нибудь из ответственных деятелей решил бы сопротивляться, ползучей анкси Силезии со стороны Польши, сделать это не представлялось возможным. Союзники твердо предупредили Берлин. Что вмешательство рейхсвера в селесские дела будет означать войну. Бои между польскими повстанцами, числом более 60 тысяч штыков и сабель, снабжаемыми с польши оружием и амуницией, и селевским фрайкором местным ополчением, насчитывавшим от силы 42 тысячи плохо вооруженных ополченцев, испытывающих жестокую нужду во всем от оружия до хлеба, продолжались весь май и половину июня. В результате этих боев полякам удалось взять под свой контроль Котовицы и часть его промышленного района, создать верховную власть во главе с неким Корфанты, исполнительный комитет и главное военное командование. Немцы же удерживали в своих руках территорию западной линии Рыбни, глеевец тарновские горы и, рассчитывая на начавших прибывать со всей Германии и из Прибалтики добровольцев, планировали отбить назад захваченный поляками юго-восток Верхней Силезии. Видя, что чаша весов кланится отнюдь не на польскую сторону, Антанта в середине июня потребовала эвакуировать со спорной территории вооруженное ополчение обеих сторон. Было заключено перемирие. А вопрос о статусе Верхней Силезии Верховный Совет Антанты передал на усмотрение Лиги наций. Она Лига наций, вернее, ее Селевская подкомиссия, в которую входили Бельгия, Испания, Бразилия, Китай, сделала вид, что о статьях Версальского мира, касающихся Силезии, она и слыхом не слыхивала. 12 октября 21 года, приняв решение передать Польше ту часть спорной территории, которая к 15 июня 21 года де-факто находилась под польским контролем. 17 октября это решение утвердил Верховный совет Антанты, также сделав вид, что недавно подписанный версальский мир – просто никчемная пустая бумажка. И с 25 октября юго-восточная Силезия стала польской территорией. В Катовице прибыли польские бюрократы, из города же начался массовый исход немецкого населения. В течение двух недель, с 25 октября по 10 ноября, территорию, отходящую под польскую оккупацию, покинуло более 300 тысяч немцев не пожелавших остаться под чужеземным игом. 15 мая правительство Германии официально отказалось от части Целезии определенной Лигой Наций в пользу Польши, этим шагом пытаясь хоть немного снизить чудовищную репарационную нагрузку на народное хозяйство страны, что, впрочем, не удалось, ибо оказанная услуга, как известно, ничего не стоит. Таким образом, Пан Пилсудский получил всего 29% Верхней Селезии, но зато на этой территории жило 46% ее населения и располагались 95% запасов селезского угля, 49 из 61 антрацитовых копий, все 12 железных рудников, 11 из 16 цинковых и свинцовых рудников, 23 из 37 доменных печей. Германия потеряла 18% общенациональной добыче угля и 70% цинка. Это был царский подарок Антанты своему лучшему союзнику на Востоке. И вот теперь объясните мне, почему действия Польши по отношению к Верхней Селезии это одно, а действия Германии по отношению к Данцигу – это уже совсем другое? Вопрос Данцига и Коридора считался немцами еще в январе 1939 года вполне решаемой проблемой. Ведь Польша была вполне себе дружественным Германией-государством. Выступая в спортпаласе 30 января 1939 года, Гитлер говорил, что германо-польская дружба в тревожные месяцы 1938 года являлась решающим фактором политической жизни Европы и что польско-германское соглашение 1934 года имеет важнейшее значение для сохранения мира в Европе, которое взамен уступок в вышеназванных вопросах вполне удовлетворится уступками Германии относительно Закарпатской Украины, ведь Бек не раз во всеуслышание заявлял, что мечтает о польско-венгерской границе по Ужу. Если бы этот вопрос решали только поляки и немцы, то, скорее всего, никакой Второй мировой войны в сентябре 1939 года и не началось бы. Но история сослагательных наклонений не терпит, и человечество получило то, что получило. 5 января 1939 года Гитлер, беседуя с польским министром иностранных дел Беком, предлагает тому в обмен на признание Польшей германской юрисдикции Гданьска и разрешение на постройку экстерриториальной автострады и железной дороги вполне эквивалентный, по мнению германского фюрера, обмен за Карпатскую Украину. Бек же полагает, что предложения канцлера не предусматривают достаточной компенсации для Польши и что не только политические деятели Польши,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 что, по словам посла Липского, любое дальнейшее преследование цели этих германских планов, а особенно касающееся возвращения Данца Гарейху, означает войну с Польшей. 26 марта 1939 года Гитлер понял, что время переговоров окончено. Польше более не нужна Закарпатская Украина, не нужна Словакия, не нужен вообще никакой мирный выход из сложившейся ситуации. Польше нужна война. Зададимся теперь вопросом. Квит продаст. Кому нужно было обострение германо-польских отношений? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, что в эти мартовские дни происходит в Европе. 21 марта 39-го премьер-министр Французской Республики Даладье в сопровождении министра иностранных дел Бонне прибыл в столицу Британии с официальным визитом. Цель этого визита – Подписание англо-французского договора, направленного против Германии. Советский посол Великобритании Майски извещает свое правительство, что 22 марта окончательно договорено и оформлено соглашение между Англией и Францией о взаимной военной поддержке в случае нападения Германии. Кроме того, посол сообщает в Кремль, чтобы она и настаивал на введении воинской повинности в Англии, без которой, по мнению французов, «Невозможна никакая серьезная политика по организации сопротивления агрессорам». Боне оставил вопрос о твердых обязательствах Англии в отношении Польши и Румынии, опять-таки доказывая, что без этого условия названные страны не пойдут на участие в каком-либо антигерманском блоке. В этот же день, 22 марта, польский министр иностранных дел Бек предложил Говарду Кеннерду, английскому послу в Варшаве, немедленно заключить секретное англо-польское соглашение о консультациях в случае угрозы агрессии со стороны третьей державы. 23 марта польский генштаб принимает решение о развертывании шести полевых армий для войны с Германией. 27 марта президент Польши издает декрет о дополнительном ассигновании 1,2 миллиардов злотых на вооружение. 27 марта 1939 года Министр по делам заморской торговли Великобритании Хадсон, находящийся с визитом в Москве, заявляет «Вооруженный конфликт между европейскими демократиями и Германией представляется неизбежным. Общественное мнение Англии вполне убедилось в неотвратимости этого столкновения. Уже сейчас Великобритания располагает флотом, могущим раздавить морские силы Германии и Италии. Воздушные силы Великобритании достаточной для обороны против германской авиации. Наконец, в случае войны на континенте Англия может послать на помощь Франции 19 своих дивизий. Гамелеэн заявил в Лондоне, что для успешного противодействия наступлению германской армии он даже не считает обязательной посылку из Англии на континент вспомогательных сил. Если некоторые думают, что для победы над Германией европейские демократии нуждаются в помощи Соединенных Штатов, то он, Хадсон, держится иного мнения. Англия и Франция смогут справиться с Германией, не прибегая к помощи США. Вечером 30 марта английский посол Варшавы Кеннард передал Беку англо-французские предложения о заключении договоров о взаимной помощи в случае агрессии со стороны Германии. Английское правительство в тот же вечер запросило Бека, имеются ли у него возражения против временной односторонней гарантии Англии независимости Польши. Чемберлен просил дать ответ до утра, так как ему необходимо ответить на парламентский запрос. Бек возражений не имел. Кеннардон ответил, что согласен без колебаний. Итак, в последних числах марта создается антигерманская коалиция Франции, Великобритании и Польши, имеющая многократный перевес над Германией в ресурсах сырья, в людях, в вооружении и военной технике. Военная коалиция коалиции. Любые коалиции создаются в предвидении войны, и англо-франко-польский союз здесь не исключение. Таким образом, можно констатировать, что с 31 марта 1939 года, а именно с момента оглашения премьер-министром Великобритании Чемберленом английские гарантии Польши, Англия и Франция предоставят польскому правительству всю возможную помощь, Какую в силах оказать, если Польша подвергнется нападению? Вторая мировая война становится неизбежной. Германия загнана в тупик. Отказаться от своих требований к Польше она не может. В этом случае Гитлер теряет лицо. Нация разочаровывается в своем фюрере, Но самое главное, с таким трудом выстроенная зона немецкого влияния в Восточной и Центральной Европе неизбежно рушится, грозя похоронить под своими обломками. Германское народное хозяйство. Ведь без ресурсов в Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, Польши, коллапс немецкой экономики вопрос нескольких месяцев. Добавьте сюда исторически сложившиеся негативные чувства немцев к полякам, и вы поймете, что отступить перед Польшей было для Гитлера невозможно по определению. Принудить Польшу к их выполнению мирными средствами не в силах. Военное же решение этой проблемы с неизбежностью ведет к вступлению в войну с Германией, Францией и Великобританией, военный потенциал которых много выше немецкого. Более того, англичане, недовольствуясь уже имеющимися силами, намереваются втянуть в создаваемую ими антигерманскую коалицию и те страны, которые полагают себя нейтральными. Тот же Хадсон заявлял, в Хельсинки я намерен поставить перед финнами альтернативу или с Германией, или с Англией. Кто не с нами, тот против нас. Если Финляндия хочет предпочесть Германию, ей придется подчинить свою экономику требованиям этого партнера и получать от него лишь то, что он ей навяжет. Если же финны решатся пойти за нами, они заработают на этом несколько миллионов фунтов стерлингов в год. Также поставлю я вопросы перед шведами. Если они не хотят стать в полную зависимость от Германии, они должны отказаться от своего пресловутого нейтралитета. В будущей войне никому не удастся сохранить нейтралитет. От Швеции я буду добиваться, чтобы в случае нашей войны с Германией ни одна тонна шведской руды не отправлялась немцам. Плюс к этому, ввиду грядущего неизбежного военного конфликта, неясна роль Советского Союза, который тчаянием своего наркомин дела Литвинова, Мейера Валаха, все более и более склоняется к тому, чтобы также вступить в антигерманскую коалицию. Если это произойдет, и русские станут за спинами поляков, то никаких шансов на минимально положительный исход этого противостояния у Германии не будет в принципе. 3 апреля министр иностранных дел Польши Бек едет в Лондон. В этот же день начальник Верховного командования вооруженных сил Германии Кейтель отдает приказ Генеральному штабу о начале разработки плана ВАЙС. Свои соображения и материалы для таблиц взаимодействия командующие видами вооруженных сил должны представить Верховному командованию вооруженных сил к 1 мая 1939 года. 6 апреля 1939 года Беком и Чемберленом подписывается англопольский договор о взаимопомощи. В комьюнике, опубликованном по результатам этого визита, сказано «Две страны готовы вступить в соглашение постоянного и взаимного характера, с целью заменить существующую временную и одностороннюю гарантию, данную польскому правительству правительством Его Величества. До заключения постоянного соглашения господин Бек дал правительству Его Величества гарантию, что правительство Польши будет считать себя обязанным оказывать помощь правительству Его Величества на тех же самых условиях, что и условия, содержавшиеся во временной гарантии, уже данной Польши правительством Его Величества. Подобно временной гарантии, постоянное соглашение не будет направлено против какой-либо другой страны, а будет иметь целью гарантировать Великобритании и Польше взаимную помощь в случае любой угрозы, прямой или косвенной, независимости одной из сторон. Дабы немцы все же не сдали назад, польские власти обрушивают целый ряд репрессий на немецкое национальное меньшинство. Для немцев в Польше и раньше жизнь была не сахар но в апреле мае 1939 года она стала горще редьки. Польское правительство распорядилось составить списки подозрительных лиц из числа проживающих в Польше немецких подданных, а также немецкого национального меньшинства. Некоторые группы немецкого национального меньшинства были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря. Все притеснения немцев со стороны польского правительства подробно описываются прессой, как польской, так и немецкой. В Германии нарастает волна народного гнева, частью спровоцированная пропагандистами Геббельса, которым дано задание готовить народ к тяжелым временам, но большей частью порожденное многовековым презрением немцев к полякам, которые теперь смеют измываться над теми немцами, которые, благодаря Версалю, оказались под властью Варшавы. 27 апреля Великобритания вводит всеобщую воинскую обязанность. Отныне ее армия перестает быть больно наемной, весьма, надо сказать, дорогостоящей, и к осени 1939 года может быть увеличена как минимум до 2,5 миллионов человек. 28 апреля Германия расторгает польско-германский договор 1934 года. В меморандуме немецкого правительства указывается, что, заключая англо-польский договор, Польша связывает себя политическими обязательствами в отношении третьей державы, и отвергает предложенное ей Германией урегулирование данцигского вопроса, а также отказывается от укрепления дружественных соседских отношений с последней. 5 мая 1939 года в Польском Сенате с ответом на речь Гитлера по поводу одностороннего расторжения Германии и договора с Польшей выступил министр иностранных дел Бек, заявивший, что Польша не желает урегулирования проблемы Данцига и коридора ввиду недостаточных компенсаций Польши с германской стороны. В эти же дни в Берлин поступает выкраденный из стен польского генштаба план развертывания польских армий, который, к изумлению немецких штабных офицеров, предусматривает сдерживание немецкого наступления на флангах и быстрое продвижение польской кавалерии в центре. Эта кавалерия должна была наступать на Берлин, чтобы напоить коней в шпрее и хафеле. Немцы понимают, что ситуация складывается абсолютно не в их пользу. Созданная Лондоном в марте-апреле 1939 года антинемецкая коалиция настолько превосходит Германию в людях, ресурсах, вооружении и военной технике, что положение последней становится априори безнадежным с военной точки зрения. Немцы лихорадочно ищут выход из сложившегося тупика. Им позарез нужно предпринять что-то, что позволило бы им хотя бы в минимальной степени уравнять шансы. Если до конца августа они это что-то не найдут, война, которая в любом случае будет начата, станет последним парадом, сродни атаки кавалерии Маргарита приседания, то есть блестящим самоубийством. Самоубийство прагматичных немцев не устраивает ни в коем случае. Поэтому 1 мая германские газеты выходят с заголовками, ошеломившими благонамеренных немцев. Оказывается, День международной солидарности трудящихся – это общий праздник немецкого и советского народов. 3 мая народным комиссаром иностранных дел назначается Вячеслав Михайлович Молотов. Литвинов, чья политика вступления СССР на любых условиях в любые блоки, лишь бы они были антигерманскими, потерпела полный безусловный провал, отправлен в отставку. Таким образом, у немцев появляется шанс Воспользоваться сменой руководства советского наркоминдела, вступив в переговоры с Советским Союзом. Речь не идет о военном союзе. Хотя в руководстве Германии достаточно прорусски настроенный деятель и еще больше их среди военных. Но если бы немцам удалось купить хотя бы дружественный нейтралитет Сталина в предстоящей войне, то это был бы грандиозный успех. Если СССР хотя бы просто останется в стороне в предстоящей схватке, то шансы Германии на успех в предстоящей битве мгновенно вырастают от призрачно-безнадежных до умеренно-негативных. Если же Сталин будет благосклонно нейтрален и окажет содействие Германии в снабжении ее промышленности сырьем и полуфабрикатами, то шансы увеличиваются многократно. Но немцы знают, что англичане и французы старательно завлекают советскую Россию в антигерманскую коалицию. И посему задача привлечь СССР на сторону Германии является весьма нетривиальной. Правда, эта задача облегчается для немцев тем, что Англия и Франция, уверенные в своем безусловном превосходстве над Третьим Рейхом, вербуют русских неторопливо, без азарта. К тому же они предлагают Советскому Союзу вступить в войну на стороне Польши, то есть понести военные потери, рискнуть людьми, техникой, территорией, Будущим страны в конце концов. Ведь военное счастье изменчиво. Логично было бы товарищу Сталину услышать от союзников какие-то внятные предложения о компенсациях за подобный риск. Сталин терпеливо ждет от англичан и французов этих предложений. Совершенно напрасно. Союзники в обмен на участие в предстоящей войне не предлагают Сталину ничего. Миссия англо-французских союзников Просидев несколько летних недель 1939 года в Москве, так и не смогла ничего внятно предложить Советскому Союзу, кроме добрых пожеланий. Советской стороне предлагалось вступить на стороне демократических стран санационная Польша с ее концентрационным лагерем в с березе Демократия? И пролить кровь своих сынов во имя торжества общечеловеческих ценностей. Хорошо. А кроме того? А кроме того, шиш да кумыш. СССР в этой ситуации выступал классическим таскателем каштанов из огня для англо-французов. Нам это было надо. Союзники пугали Сталина тем, что следующим после Польши будет СССР. Ну-ну. С какого такого перепугу Гитлеру затевать войну на бескрайних русских просторах, когда за Рейном, Стоит англо-французская танковая армада в пять единиц. Он же не клинический идиот. Германия же готова за неучастие в этой же войне предложить Сталину все. Гитлеру было что предложить Сталину взамен его неучастия в предстоящей германо польской войне, кроме уверений в любви и преданности. И он очень хотел, чтобы Сталин понял это. В мае, июне, июле 1939 года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 С этого момента самым главным для Запада было сделать так, чтобы первым начал эту войну Гитлер. В итоге Гитлер ее первыми начал. Трюк удался. Речь фюрера в Рейхстаге 19 июля 1940 года. Депутаты, представители германского Рейхстага. Я собрал вас на сегодняшнее заседание как раз в тот момент,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 до Мозеля. И лишь на более позднем этапе операции планировалось вести в бой также и две армии этого фронта, которыми командовали генерал-полковник фон Витслебен и генерал Дольман. Итак, 10 мая в 5:35 утра началось наступление обеих групп армии под командованием генерал-полковников фон Рунштета и фон Бока. Их задачей был прорыв вражеской обороны по всему фронту от Мозеля до Северного моря, оккупация Голландии и последующее наступление на Антверпен и позиции на реке Диль. Далее они должны были занять Люттих, но прежде всего достичь Мааса силами левого крыла, а также создать коридор между Намюром и Кореньяном и мощными ударами танковых и моторизованных дивизий прорвать оборону врага в районе седана, а затем, собрав кулак все имеющиеся в их распоряжении танковые и моторизованные дивизии, и используя речные системы,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 командующий 12-й армией генерал-полковник Лист, командующий 6-й армией генерал-полковник фон Райхенау, командующий 18-й армией генерал фон Кюхлер, командующий 16-й армией генерал Буш, а также командующий танковыми и моторизованными войсками генералов фон Кляйст, Гудериан, Гот и хёпнер Имена многих других генералов и офицеров известны вам, мои депутаты,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 Храбро сражались также дивизии и полки в АФНСС. Благодарность, которую я от имени всего немецкого народа и себя лично выражаю здесь всем вышеперечисленным генералам, командующим группами армии и армиями, распространяется также и на всех других офицеров, и особенно на всех тех безымянных работников генерального штаба, из которых я не в состоянии поименно назвать каждого. В этой борьбе мои депутаты...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 инженерно саперные и железнодорожные войска в ходе этой кампании отличились также части организации ТОТТА, отряды имперской трудовой повинности и организации НСКК, национал социалистический механизированный корпус примечание переводчика которые следовали непосредственно за продвигающимися вперед войсками и активно участвовали в восстановлении дорог мостов и других дорожных сооружений в этой войне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 уничтожение вражеской авиации и недопущение полетов самолетов противника в контролируемом нами воздушном пространстве. Второе. Прямая косвенная поддержка сражающихся войск непрерывными налетами на вражеские позиции. Третье. Разрушение вражеских руководящих элементов. Четвертое. Моральное разложение вражеских войск и сломление их сопротивления. И пятое. Высадка парашютистов в качестве передового отряда. Все участие Люфтвафы в боевых операциях, равно как и их приспособления к тактическим требованиям момента, были превосходными. Без сомнения, все победы были достигнуты благодаря храбрости нашей армии, однако без героического участия Люфтвафы вся ее храбрость была бы напрасной. Армия и Люфтваффе достойны наивысшей славы за их подвиги. Организация участия Люфтвафы в боевых действиях Операциями Люфтваффе на Западе лично руководил генерал-фельдмаршал Геринг. Начальником генерального штаба у него был генерал-майор Ешонек. Обоими воздушными флотами руководили генерал-авиации Шперле и Кеслеринг. В их подчинении находились авиакорпуса, которыми командовали генералы-авиации Грауэрт, Келлер, генерал-лейтенанты Лёрцер и ритер фон Грейм, а также генерал-майор фон Рихтхофен.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 всегда оставался преданным борцом за восстановление могущества нашего сегодняшнего государства и его вермахта. Начальник штаба СА Портагеноса Луцци, организовавший миллионную массу штурмовиков в дисциплинированную полувоенную организацию, готовую в любой момент встать на защиту государства. Портагеноса Гиммлер, который организовал всю систему безопасности нашего рейха и создал подразделение ВАФН-СС. Глава Р.А.Д. Имперская трудовая повинность. Примечание переводчика. Трудовой фюрер портайгеносса Гирль. Портагеноса Лей. Как гарант устойчивости рабочего класса. Рейхс-министр вооружения и боеприпасов. Портагеноса генерал-майор Тот, который особо отличился на поприще создания мощной сети важнейших стратегических дорог. Министр пропаганды Портагеноса доктор Геббельс. Поднявший нашу пропаганду,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 командующий 4-й армией генерал-полковник фон Клюге, командующий 1-й армией генерал-полковник Вицлебен и командующий 6-й армией генерал-полковник фон Райхенау. Далее я произвожу в генерал-полковники следующих офицеров. Начальника Генерального штаба армии генерала Гальдера, командующего 7-й армии генерала Дольмана, командующего 2-й армией генерала Барона фон Вейхса, командующего 18-й армией Генерала фон Кюхлера, командующего 16 армией генерала Буша, командующего 9 армией генерала Штрауса, командующего германскими войсками в Норвегии генерала фон Фалькенхорста, командующего 12-м армейским корпусом генерала фон Клейста, командующего 14 армейским корпусом генерала Гудериана, командующего 15 армейским корпусом генерала Гота,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 Руководители и офицеры военно-морского флота будут награждены позже, а пока я произвожу в генерал-адмиралы командующего Балтийской эскадрой и одновременно командующего группой войск «Восток» адмирала Карлса. Принимая во внимание небывалые заслуги германских люфтваффе, я присваиваю чин генерал-фельдмаршала следующим военачальникам – генерал-полковнику Мильху, генералу авиации Шперли и генералу авиации Кессельрингу. Вызывание генерал-полковника производится. Генерал авиации «Штумпф», генерал авиации «Грауэрт», генерал авиации «Келлер», генерал-зенитной артиллерии «Вайзе» и генерал авиации Уддет. Далее призвожу в генерал-авиации следующих офицеров. Генерал-лейтенанта «Гейслера», генерал-майора Ешоника, генерал-лейтенанта «Лерцера», генерал-лейтенанта «Риттера фон Грейма» и генерал-майора барона фон Рихтгофена.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 Герман Геринг. Победитель всегда является судьей, а побежденное осужденным. После того, как Соединенные Штаты проглотили Калифорнию и половину Мексики, а нас лишили всего, расширение территории объявляется преступлением. Что ж такое происходит в течение столетий и будет продолжаться в дальнейшем? Гитлер был нашим вождем. Я бы не смог видеть его стоящим перед иностранным судом.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 Ибо тех, кто сидит в тюрьме, никогда не производят в мучеников. Рудольф Гесс. Подождем лет двадцать. Германия поднимется вновь. Какой бы приговор ни вынесло мне это судилище, я буду признан невиновным перед ликом Христа. Я готов повторить все еще раз, даже если это означает, что меня сожгут живьем. В глазах истории временное поражение в войне — ничто. Невозможно помешать германской нации исполнить свое предназначение. Когда Америка и Россия истощат себя, придет время для Германии восстать из пепла. Ганс Фридче. Если вы полагаете, что это конец, то вы ошибаетесь. Мы присутствуем при рождении гитлеровской легенды. Вильгельм Фрик. Каждая раса имеет право защищать себя подобно тому, как это делали евреи в течение тысячелетий, у вас в Америке возникнет аналогичная проблема. Нюрнбергские расовые законы служили охранению арийской расы. Повешение. Что ж, я не ожидал ничего иного. Право всегда на стороне сильнейшего. Альфред Йодель. Гитлер говорил мне в июле 1940 -го года о возможном столкновении с Россией. Он хотел опередить наступление русских намечавшаяся, по его словам, осенью следующего года. Гитлер был убежден в том, что Россия нападет на нас, и что Англия подталкивает ее к этому. На обвинение в бомбежке Роттердама я отвечу, что потери там были не столь тяжелые, как при бомбежке Лейпцига, осуществленной союзниками тогда, когда они уже знали, что выиграли войну. Нападение на Россию основывалось на мнении политиков, что Россия не соблюдает пакт а не нападении. Иоахим фон Рибентроп. «Через несколько лет юристы всего мира отвергнут этот суд. Вы не можете вести процесс без соблюдения даже намека на законность. Я был, конечно, одним из вернейших его Гитлера последователей. Фюрер обладал необычайной притягивающей силой. Нельзя понять это, если никогда лично не встречаться с ним. Все находились под влиянием его обаяния. Во время подписания Мюнхенского соглашения Даладея и Чемберлин испытали это на себе. Неужели вы не в состоянии ощутить огромной силы личности Гитлера? Не можете почувствовать, что он обладал способностью одним словом завоевывать людей? Я всегда выступал за союз между Германией и Россией. Что касается Англии, то она могла легко предотвратить войну. Если бы только сказала полякам, что они должны соблюдать мир, то можно было бы избежать всей войны. Но Британия проводила свою давнюю политику балансирования в Европе. Наши требования были вполне приемлемыми. Стоило ли воевать из-за них? Мы немцы особенный народ. Мы чересчур лояльны. Люди, кажется, не понимают этого. Мы могли бы разрешить еврейскую проблему мирными средствами, путем квот, либо отправкой их, евреев, на Восток или Мадагаскар. Германия не нарушила Мюнхенского соглашения. Наша ошибка заключалась лишь в том, что мы проиграли войну. Можно напомнить, что Америка использовала армию для подавления оппозиции 150 раз за последние 150 лет. И вы проводили неограниченную войну на всем Тихом океане, к которому Америка в реальности имеет весьма косвенное отношение а когда мы взяли под свой протекторат Богемию и Моравию, принадлежавшей Германии тысячу лет, это было названо агрессией. Альфред Розенберг. Каждый американец трепещет перед властью прессы. Бедный Херст. Только потому, что он опубликовал несколько моих статей и сфотографировался со мной, весь его газетный синдикат чуть ли не обанкротился. Вы твердите о наших преступлениях. А как насчет 300 тысяч уничтоженных атомной бомбой в Японии и воздушных рейдах союзников над нашими городами? Ведь все это также было массовым убийством. Артур Зейс Инквард. Антисемитизм был силен в Польше в течение столетий. Там, а не в Германии, существовал клич «спасать веру, уничтожать евреев». Юлиус Штрейхер. Этот процесс – триумф мирового еврейства. Они распнут меня, я уверен. Трое судей, евреи. Я не мог убить жену и самого себя, когда мы были в Тироле в конце войны. Я решил, что должен нести свой крест. Не я создал еврейскую проблему. Она существовала веками до меня. Я видел, как евреи проникали во все сферы германской жизни, и я сказал, что этому должен быть положен конец. Помимо того, если вы познакомитесь с Талмудом, то поймете, что христианам надлежит принять меры для защиты от евреев. Второе. Увеселицы. Риббентроп. Господи, храни Германию. Мое последнее желание – восстановить германское единство и понимание между Востоком и Западом, которое приведет к всеобщему миру. Штрейхер. Халь Гитлер. С Богом. Кейтель. Я взываю к Всевышнему. Пусть он будет снисходителен германскому народу. Более двух миллионов немецких солдат погибло за свою родину до меня. Я следую за своими сыновьями. Все ради Германии. Йодль. Я салютую тебе, моя Германия. Зейс Инкварт. Я надеюсь, что эта казнь явится последним актом в трагедии Второй мировой войны. Будут восприняты ее уроки, и воцарится мир и понимание между народами. Я верю в Германию. Раздавив ампулу с ядом, Гиринг оставил записку. Фельдмаршалов не вешают. Перед самым повешением к Розенбергу подошел американский пастор Лютеранин, но получил ответ. Я не нуждаюсь в ваших услугах. 25 пунктов программы НСДАП.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 Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь независимо религиозной принадлежности. Ни один еврей не может быть отнесен к германской нации и являться гражданином Германии. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость на правах иностранца. Право избирать и быть избранным должно принадлежать исключительно гражданам Германии. Поэтому мы требуем чтобы все должности любого уровня, имперские, областные или муниципальные, занимали только граждане Германии. Мы боремся против разлагающей парламентской практики занятия должностей только в зависимости от партийной принадлежности, без учета характера и способностей. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботиться о возможностях для работы и жизни граждан Германии. Если невозможно прокормить все население государства, Что лица чуждых наций, не граждане государства, должны быть высланы из страны. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица негерманской расы, которые эмигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, немедленно покинули Рейх. Все граждане государства должны обладать равными правами и обязанностями. Первейшей обязанностью каждого гражданина Германии будет выполнение работы, умственной или физической. Деятельность каждого гражданина не должна расходиться с интересами общества в целом, должна протекать в рамках общества и, следовательно, быть направлена для общей пользы. Мы требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность вредит общим интересам. Преступления против нации, совершенные ростовщиками, спекулянтами и так далее должны наказываться смертной казнью, несмотря на расу и убеждения. Мы требуем уничтожения нетрудовых доходов и процентного рабства. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от нации каждой войной, личное обогащение во время войны должно рассматриваться как преступление против нации. Мы требуем, следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей. Мы требуем национализации промышленных трестов. Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных коммерческих предприятий. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения для стариков. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения. Немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи их в наем по дешевым ценам мелким производителям. Самого строгого учета за тем, чтобы мелкие производители получали бы общественную поддержку всюду на государственном уровне, в землях или общине. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с интересами германской нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд, аннулирование процентов по закладным, запрещение спекуляций землей. Мы требуем объявить безжалостную борьбу с преступностью. Мы требуем ввести смертную казнь для преступников против германского народа, ростовщиков, спекулянтов и других, вне зависимости от общественного положения, религиозной и национальной принадлежности. Мы требуем замены римского права, служащего интересам материалистического мирового порядка, немецким народным правом. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу возможность получить высшее образование и занять руководящее положение, государство должно заботиться о всестороннем широком развитии всей нашей системы народного образования. Программы всех учебных заведений должны быть приведены в соответствии с требованиями практической жизни. С самого начала развития сознания ребенка школа должна целенаправленно обучать учащихся пониманию идеи государства. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации, обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое состояние населения путем введения обязательных игр и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи. Мы требуем ликвидации наемного войска и создания народной армии. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и ее распространения в прессе. С целью создания германской национальной прессы мы требуем, чтобы все редакторы и издатели германских газет были бы гражданами Германии. Не являющимся гражданам Германии запрещалось бы по закону иметь любой финансовый интерес или влияние на германские газеты. В наказание за нарушение данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Мы требуем объявления непримиримой борьбы с литературными и культурными течениями, оказывающими разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, направленных на это. Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеданиям в государстве до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не выступают против морали и чувств германской расы. Партия, как таковая, стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана убеждениями с какой-либо концессией. Она борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас, и убеждена, что германская нация может достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на принципах приоритета, общих интересов над частными. Для осуществления всего этого мы требуем создание сильной централизованной имперской власти, непререкаемый авторитет центрального политического парламента на территории всей империи, во всех ее организациях, создание сословных палат и палат по профессиям для осуществления принятых империей общих законов в отдельных федеральных землях. Лидеры партии берут на себя обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями.